«Хозяин восьми морей. Возвращение в сумрак». Автор – Элиан Тарс. Глава первая. За несколько месяцев до того, как Теодор Лагранж спас остров Бун от морского дракона, девушку было практически невозможно заметить из-за уникальных артефактов, которые она использовала. Она уже третий день почти беспрепятственно наблюдала за сансоголовым Алти. Прямо сейчас тот кого на острове Бун знали под именем Теодора Лагранжа, облаченный по последней викторианской моде, с улыбкой на устах, ворковал с какой-то дамой в платье с пышным кринолином. «Опоздала», — с горечью прошептала девушка, скрывающаяся за толстым стволом дерева. «Я не смогла быть рядом, когда ты очнулся, Тайон. Ты стал, как они, стал настоящим цивилом». «Разве теперь ты сможешь помочь нам?» Она сжала кулаки и, скрипнув зубами, сама ответила на свой вопрос. «Нет». Девушка тяжело вздохнула. В голове тут же пронеслись воспоминания последних дней. Она видела, как Тайон беззаботно гуляет по магазинам с неким Александром Лагранжем, готовясь к приему. Услышала, как зовет этого расфуфыренного цивила своим отцом как воркует с местными неженками. «Тьфу!» Девушка была уверена, почти уверена, что Тайона ей не вернуть. Может быть, стоило открыться и поговорить с ним, но она боялась, что после этого разговора у нее не останется даже призрачной надежды на возвращение Тайона домой. Но великий шаман не мог ошибиться, твердо решила она для себя. «Рождение Тайона – наш шанс на спасение. Пророчество. Бывает сложно толковать. Вдруг Тайон лишь повод, вдруг он нужен был лишь для того, чтобы мы оказались здесь, в шестом сумеречном море, в новом для нас мире. Эти цивилы в некоторых аспектах развиты лучше нас. Мне есть, чему у них поучиться. А если я смогу потом использовать эти знания дома?» «Да, к морским каракатицам, Тайона! Я сама спасу свой народ!» Девушка покинула наблюдательный пост за несколько минут до того, как Теодор Лагранж на приеме в доме губернатора Дель Ромберг повздорил с капитаном Лероем. На следующий день после того, как Теодор Лагранж спас остров Бон от морского дракона. «Что?» Я прильнул к окну удлиненной самоходной кареты что вот об этом я и хотел с тобой поговорить сынок а вздохнул александр лагранж вместе с починка марсе бергом и шоном мы ехали на верфь ту самую верфь половина которой была разрушена вчера морскими охотниками наша длинная карета остановилась рядом с кованой створкой ворот которая сейчас висела на одной петле Второй створки не было и в помине. Выскочив из кареты, я со всех ног понесся в сторону чистовых доков, туда, где корабли проходили финальную отладку. Именно эти доки пострадали сильнее всего. От увиденного у меня подкосились ноги. Вандалы, твари, чудовища! В сердцах кричал я, глядя на обломки досок и ошметки такелажей. Это все, что осталось от трех небольших кораблей. Один из этих кораблей я планировал сегодня забрать. «Сволочи! Монстры! Уроды!» Волна ярости накрыла меня по второму кругу. На мое плечо упала тяжелая ладонь. «Ни один ты ненавидишь морских охотников, Кэп!» проговорил Берг. Я жег его пылающим взглядом. «Тебе смешно?» Смешно видеть, что эти неразумные твари сотворили с тремя малышами, малышами, которым еще только предстояло увидеть свет, увидеть море. Брат, ты говоришь так, будто конои цивилов разумные. Починка задумчиво почесал лоб. Просто наш капитан очень сильно любит корабли, пояснил Шон. И море, поддакнула Марси. И артефакты, добавил Шон. Ми ми <сё> <сё> даже Джу высунул мордой сумки переноски друзья мои прошу вас хватит примирительно сказал александр лагранж подходя ко мне стань сынок пожалуйста Негоже капитану стоять на коленях капитану без корабля буркнул я но с колен поднялся пожалуй стоило рассказать тебе заранее виновато проговорил лагранж «Ну да, стоило. Хм...» — хмыкнул Берг. «А то это ваша... с верфью небольшая проблема. Ни о чем не говорила». Я глянул на обломки корабля, и в груди вновь вспыхнули яростные чувства. Я быстро зашагал прочь, проигнорировав спешащего к нам начальника верфи. Я прошел мимо раскуроченных ворот и нашей самоходной кареты. Остановился только на краю пристани перед дырой в мощеном покрытии, сквозь которую могли бы провалиться пара коров. Еще одно напоминание о ночной битве. Нам нужен корабль. Ах, выдохнул я. Нужно валить с острова. Невдалеке, через несколько сотен метров, мужики разбирали разрушенное здание. Один из них заметил меня. Смотрите, вон он. «Грёбаный Алти! Из-за него Торвиль сейчас превратился в морскую задницу!» Акстейс, Морис, Теодор Лагранж спас нас от морского дракона!» «Спас? Ага! После того, как приманил этих тварей в наш дом! Тоже мне! Герой!» Повернувшись в мою сторону, он плюнул. Я показал ему средний палец. «Простите его, господин Лагранж!» прокричал второй мужик. «Его жена попала в больницу! Вот он и...» «А чё ты перед ним извиняешься?» влез в разговор третий. «Не было болти, не было проблем». «Слышь, Жак!» подал голос четвертый мужик. Последний в их компании. «А ты чего лезешь? Не знаешь, что с третьими в разговоре делают?» Склока начала набирать обороты. Отвернувшись, я пошел к карете. Александр Лагранж перехватил меня по дороге. «Сынок, не слушай их!» Он коснулся моего плеча. «Ты герой, спасший город!» «Я знаю, но если я здесь останусь, народ не успокоится!» Лагранж сжал кулаки. «Идиоты!» Процедил он. «Как можно так со своим спасителем?» «Ну, хватит, отец», — усмехнулся я, «побухтят и перестанут, а как город более-менее восстановится, так и бурлений будет меньше». «Нет, ну, так-то да», — неуверенно проговорил он. «Ты ведь уже успел выписать немало чеков на закупку стройматериалов?» — спросил я, испытующе посмотрел на него. Помявшись немного, отец молча кивнул. «Что ж, Занимать у него средства на покупку корабля, который можно было бы приобрести где-нибудь на другом острове, точно не стоит. Нет у Лагранжа сейчас лишних денег. А вероятность того, что хозяин верфи сможет мне прямо сейчас выплатить компенсацию, крайне мала. Да и не хочется, если честно, вытрясать деньги из тех, кто так сильно пострадал от стихийного бедствия под названием «Морские охотники». Мотнув головой, Я бодро произнес, «Ну вот и славно, значит ты, отец, всеми силами приближаешь момент, когда Торвель будет восстановлен, и волнения утихнут. Ладно, поехали домой, нужно подумать, что делать дальше». На обратном пути в салоне кареты стояла напряженная атмосфера, ребята молча смотрели на меня, я же невольно прокручивал в голове события последних часов. Остров Бун был спасен. Остров Бун превратился в пороховую бочку. Уж не зная, в самом деле суеверия так сильно засели в головах людей, или люди вице-премьера с возросшим рвением решили подорвать доверие Метрополии. Гдель Ромберг старший беспорядками. Не знаю. Факт остается фактом. После страшного нападения чудовищ этой ночью, очень много горожан громче прежнего стали винить Алти во всех своих проблемах. А некий солнцеголовый Алти, странный даже по меркам Алти, явно является сосредоточением этого притяжения. К счастью, хватало и тех, кто был мне искренне благодарен за помощь острову. Итого два примерно равных лагеря. Любой неудачный шаг и остров вспыхнет, а дальше бессмысленная резня. Кровь. Ведь, согласно мнению недовольных, губернатор Дель Ромберг заодно с молти Алти, как и многие другие горожане. Возможно, именно поэтому ректор Дорн освободил от экзаменов меня, Марси, Шона и Берга. Мол, давайте уже валите, команда Лагранджа. У вас есть капитан с патентом? То есть я и три офицера. Так что ничто не удерживает нас от плавания, кроме отсутствия корабля. И где его теперь взять? Если чего-то нет, нужно купить. Если не можешь купить... Хм... Ну точно! Воскликнул я, подпрыгнув на сиденье. Сынок, что-то... Начал был Лагранж, но я его перебил. Отец, едем в мэрию. «Там ведь сейчас твоя мать, Марси». «Мама?» — опешил от моего напора Марси. «Да, но не думаю, что она сможет дать нам корабль. Те, что в теории могла бы, сейчас в доках рядом с нашим». Воспоминания о погибших кораблях болью отозвались в моем сердце. Но я тут же погасил эту боль, все исцеляющей надеждой. Вот как раз об этих двух кораблях я и хочу с ней поговорить». «Ты хочешь, чтобы моя дочь вышла в море на самоходном плоту?» — прорычала Мэри Кэролайн, яростно взмахнув руками над огромным рабочим столом в своем кабинете в ратуше. «Сынок, хм, собрать корабль из этих обломков будет... Хм, сложно!» — осторожно проговорил Лагранж. «Ты свихнулся, Теодор!» Вновь повысила голос губернатора Дель Ромберг. «Я не позволю тебе рисковать моей дочерью!» Мама резко повернулась к ней Марси. «Я морской офицер. Рисковать жизнью, если этого требует капитан, мой долг!» «Капитан?» — скривилась Мэри Кэролайн. «Я до сих пор не дала тебе своего разрешения на вступление в команду Теодора. К тому же, что это за капитан без корабля?» «Мама!» Марси вскочила на ноги. «Мне не нужно твое разрешение, чтобы решить, где я буду служить». «Ах так!» Губернаторша тоже поднялась. От резкого движения ее грудь колыхнулась. «Значит, я...» «Хватит!» — отрезал я. Обе дамы заткнулись, изумленно уставившись на меня. Как и Лагранж, который все это время порывался что-то сказать. «Мэри...» Я впился взглядом в ее карие глаза. Она поджала губы и поежилась. Марси, совершеннолетняя девушка с офицерским патентом, входит в десятку лучших выпускников этого года. По всем законам Виктории и Устава Академии, она вправе самостоятельно выбрать, где продолжить карьеру. И ты, леди-губернатор, не можешь повлиять на ее выбор. К слову, как и на мой стать свободным капитаном и не вступать в викторианский флот». «Но я...» «Это первое», — резко перебил я Делю Ромберг-старшую. «Второе, пройдись по улице, леди-губернатор, в моей компании с починку. Знаешь, сколько ты всего услышишь про себя и Алти?» «Это бред, Тео», — проговорила Мэри Кэролайн сквозь зубы, «не обращая внимания на черню». «Ты спас город». «Я знаю», — произнес я мягче. «Но подумай головой, Мэри. Городу пойдет на пользу, если солнцеголовый Алти исчезнет. Вижу, ты понимаешь, что я прав. А собрать из обломков корабль мне, да еще и с помощью опытных специалистов, будет быстрее, чем ждать, пока построят новый или искать корабль на соседних верфях». «Нет, я, конечно, могу выкупить рыбацкий баркас у какого-нибудь старика здесь на Буне...» «Нет, никаких баркасов!» — выкрикнула Мэри Кэролайн и проворчала. «Ты еще предложив в бочке выйти в открытое море!» «Сам-то делай, что хочешь, но дочь свою я не отпущу!» «Что ты там говорил про опытных специалистов?» Деловито поинтересовалась она. «Будут!» Ответил я коротко, но если ты мне в качестве награды за спасение города отдашь обломки тех двух кораблей, я не стану требовать сверхи неустойку, а ты сама разбирайся, как будет лучше для города и для тебя. О, не переживай, разберусь. Хм, протянула она, но тут же яростно воскликнула. Тысяча акул тебе на голову, Тео. Неужели нельзя остаться и подождать? пока мы найдем вам приличный корабль». Не нуждаясь в ответе на свой вопрос, Мэри Кэролайн отвернулась и медленно прошествовала к окну. Глядя на городскую площадь, женщина напряженно впилась зубами в подушечку большого пальца. «Мэри, прокусишь?» Встревожился Лагранж, поспешив к ней. Он обнял ее за плечи. Мэри Кэролайн резко развернулась. Теодор. Если с моей дочерью что-нибудь случится, очень сильно об этом пожалеешь, властно проговорила она. Мама! попыталась было возразить Марси. Сыц пиголица, не с тобой говорю, а с твоим капитаном. Я вновь посмотрел в карие глаза Мэри Кэролайн и буду относиться к вашей дочери, как к своей. Ровным тоном произнес я: Если понадобится,. «Отдам за нее жизнь». Несколько секунд мы смотрели друг на друга в полнейшей тишине. Затем женщина медленно кивнула. «Я запомню твои слова и помогу тебе». А после этого она раскисла и принялась бить Лагранжу в грудь кулачками. «Саша, твой сын страшный и невоспитанный. Фу таким быть, фу! Это ты виноват, что он такой». «Держись у меня, ух!» Ей явно надо спустить пар. «Надеюсь, не пробьет грудину моему приемному отцу». «Старший помощник за мной!» Я перевел взгляд на Марсе. «Обрадуем команду». Две недели пролетели незаметно. Мы с починку жили на территории верфи, поэтому со злобленными горожанами почти не пересекались, а те, в свою очередь, успели подуспокоиться, Восстановительные работы на средства первых людей города, среди которых наибольший вклад внесли губернатор и Лагранж, делали свое дело. Но все понимали, что лучше нам, наконец-то, выйти в море. Благо судно было, наконец, готово. Фух, смахнул пот с лица Кевин Рассел. Сейчас профессор морской академии, а в прошлом старший плотник-артефактор на моей любимой лудисти. «Очень содержательно, профессор», — усмехнулся я. Мы стояли в чистовом доке и глядели на творение рук наших. Конечно, работали не только мы вдвоем. Нам помогали плотники, сверфи и даже некоторые горожане. Из благодарных мне за спасение города таскали тяжести, либо подкармливали работников. Разумеется, трудилась не покладая рук и вся моя команда три офицера, починку, нджу и двадцать матросов со спасенного брига. В ту ночь парни потеряли не только свой корабль, но и капитана со старшими офицерами и многих товарищей. Некоторые из них решили пока что осесть на буне, Но самые отважные, или лучше сказать, безбашенные, присоединились ко мне. Он удивлен. Изрек Кевин, не отрывая взгляда от темно-серого корпуса корабля. Такой оттенок он приобрел из ⁇ тертого камня дубового кремния ⁇ который я использовал для укрепления корпуса. Обычно этот оттенок нивелирует, добавляет другие присыпки. Но у нас был отличный повод сэкономить. Темный цвет прекрасно маскирует множество сочленений и заплаток. Ведь мы собирали свое судно сразу из трех кораблей. «Отличный получился Баркас», хм, — хмыкнул я. «Баркас?» — наконец посмотрел в мою сторону Кевин. «Слишком большой для Баркаса». «А ты можешь квалифицировать наш уникальный корабль как-то иначе, профессор?» «Нет? Значит, я, как владелец, капитан и создатель, нарекаю его Баркасом». «Баркас Франки Штейн» — в честь артефактора из древних легенд» который пытался создать живой корабль, а затем сделал корабль из самого себя. Я патетично поднял указательный палец вверх. Ха-ха-ха! Схватившись за живот, засмеялся профессор. Смешная шутка, капитан Лагранж. Я нисколько не шутил, ответил я. Он прекратил смеяться и уставился на меня изумленными глазами, а затем вновь. Залился хохотом, а я просто смотрел на него и улыбался. «Спасибо», — выдохнул Кевин спустя минуту. «Я отлично провел время. Я будто вернулся в прошлое и снова стал молодым. Будто вновь занимался лудестией вместе с капитаном Джонсоном». Закончил он тихо, сжав кулаки. «Я прикрыл глаза. Я не предлагаю присоединиться к себе тем...» то все равно откажется. Но... В тот момент я проиграл своим чувствам и быстро сказал. «Поплыли с нами, профессор. За Штейном нужен глаз до да глаз. Вы нам очень пригодитесь, а мы будем очень рады, если вы присоединитесь. Я буду очень рад». Наши взгляды встретились. Секунд десять Кевин боролся сам с собой, а затем отвел взгляд. «Я не могу. Я слишком стар для этого». «Капитан Лагранж, у меня семья, дети. Я... Прошу, не искушайте меня. Когда-то я пообещал себе, что как офицер я буду выходить в море лишь на лудестии. И я не хочу отказываться от своих слов». «Вот как!» — усмехнулся я. «Что ж, на том и порешили». Пристань бурлила. С верхней палубы Франкиштейна Марси видела, что проводить их путь собралось едва ли не полгорода. Кто-то подбадривал, кто-то сыпал проклятиями, но равнодушным не остался никто. А затем совершенно внезапно гвалт начал стихать. Через несколько секунд город будто бы и вовсе погрузился в тишину, нарушаемую лишь плеском волн да криками чаек и размеренным цоканьем каблуков, А деревянную пристань. Фигура капитана поражала одновременно величественностью и расслабленной беззаботностью. Он шел, не обращая внимания ни на кого, держа в руках бутылку Рома. Его плечи и спину закрывал длинный потертый плащ, плащ красного цвета с погонами свободного капитана. Именно этот плащ носил на заре своей карьеры отец Марси, капитан Джонсон. Почему-то Марси считала вполне логичным, что ее бабушка подарила этот плащ Тео. Пшеничную голову капитана Лагранжа украшала темно-синяя треуголка. Подарок от Лагранжа-старшего. Она дополняла образ. Сейчас человек, подошедший к корме пришвартованного Франкиштейна, выглядел точь-в-точь, точь, как выглядел легендарный отец Марси. По крайней мере, очень похоже капитана Джонсона, изображают на гравюрах. Если не считать отличия в цвете кожи и волос, конечно. Зеваки и команда с замиранием сердца смотрели на то, как капитан взмахнул рукой и швырнул в борт корабля бутылку. Раздался грохот, будто выстрелили из импульсного пистоля. Бутылка разлетелась вдребезги. дребезги. О! Завопил народ. Не поведяя бровью, капитан Лагранж начал медленно подниматься на борт своего корабля. «Чтоб ты сдох! Грязная Лти! Услышала край уха Марси. Быстро проведя взгляд, она увидела скрюченную старуху-нищенку, показывающую команде Франкиштейна средние пальцы. Марси сразу узнал эту вредную, как голодная чайка-бабку, Матильду. Даже дали Ромберги слышали об этой... «Портовой звезде». «Умрите, перекрывал Перекрывала толпу старуха. «И все, кто с ними якшается, сдохните! Пойдите на корм рыбам!» Не успела Марси подивиться силе голосовых связок этой бабки, как ситуация вновь изменилась. Бац! И Матильди прилетел по роже, огромной рыбиной. Где Тереза Джонсон взяла ее, Никого в тот момент не интересовало. Толпа вокруг пожилых женщин залилась веселым смехом. Злобно шипя, Матильда скрылась с глаз. Ну а бабушка Марси, заметив ее взгляд, сдержанно кивнула. Марси улыбнулась. Шон толкнул ее в бок, указывая на капитана. Капитан Лагранж уже был на шканцах. Крепко держа штурвал, он решительно поднял голову. От беззаботности не осталось и следа. Сейчас ему не терпелось сорваться с места. «Команда!» — заревел капитан Лагранж. «По местам поднять якорь! Расправить паруса! Мы отправляемся!» Когда матросы побежали выполнять приказ, капитан гораздо тише добавил. «Всем попутного ветра! Курс на горизонт!» Глава вторая. Ух ты, так волнительно! Прошептала Марси, глядя на окружающий нас темно-зеленый туман сумрака. Кажется, можно потрогать его, и он будет мягким, как вата. Наклонившись над планшером, девушка потянулась рукой вперед, но, разумеется, схватить сумрак у нее не вышло. Очень любопытные цвета! задумчиво проговорил Шон а затем, прикусив от напряжения губу, вернулся к рисованию. Глядя на своих юных офицеров, и матросы улыбались и похихикивали. «Не дайте возрасту обмануть вас», — сухо проговорил Берг, глядя на матросов. «Эти ребята по праву считаются лучшими. Знаний и силы в них больше, чем в вас. И вообще, не забывайте, благодаря кому вы до сих пор живы». «Да ладно вам, господин Берг, мы ж по-доброму!» «Ищу б вы по-злому!» — пробурчал Берг. «Посмели бы по-злому! Без ужина бы остались!» Закончив наставление, он пошел в кубрик. До моего же слуха донесся шепот моряков. «Капитан-то, похоже, не впечатлен видом. Разве? Гляди, как улыбается!» «По мне он выглядит так, будто домой вернулся!» Вот и радуется. Мыкнув про себя, я задрал голову. На небольшом Марсе стоял починку и глядел по сторонам через подзорную трубу. В нашей команде по остроте зрения и зрительному восприятию он стоял на втором месте после меня, так что я быстро определился, кто чаще других будет марсовым. Ну что там, братишка? крикнул я. Пока все так же, брат. Оторвавшись от подзорной трубы, крикнул он. «Это нормально! Минут через пять должны показаться знаки!» Опустив взгляд на приборную панель, расположенную возле штурвала, я велел Марсе встать на мое место, а сам спустился в свою крохотную каюту, чтобы свериться с картами сумрака, растянутыми на столе. Вообще, обычно путешествуя в пределах одного сумеречного моря, Капитаны стараются не заходить в глубокий сумрак. Но я решил устроить своей команде небольшую экскурсию. Совсем на глубину мы не полезем, но немного в границы глубокого сумрака зайдем. Это опаснее, но зато быстрее. Взяв руки судовой журнал, я очеркнул пару строк. Хотел отложить его в сторону, но чувства взяли вверх. «Якорь мне в бухту. Я считаю, год как очнулся». И весь этот год боролся с порывом завести судовой журнал. За прошлую жизнь привык вести записи. Ну что за судовой журнал? Бессудно. Дневник же заводить не стал. Это что-то для леди. Поэтому у меня был блокнот с записками. Но теперь все эти переживания остались позади. Я с наслаждением вертел в руках талмуд в кожаном переплете затем открыл первую страницу и пробежался глазами. «Разрази меня, гром! Наконец-то я выйду в море!» Как и планировалось, обеспечение я спихнул на Марсе и Берга. Шон тоже вызвался им с этим помочь. Берг, похоже, поддерживает отношения с вдовой Видоу, иначе я не могу объяснить, почему именно через него она передала свое пожелание встретиться со мной. Навстречу я взял с собой Берга. Вдова сказала, что хочет хоть чем-то отблагодарить нас за наш вклад в спасение острова и предложила выгодный фрахт. Я согласился и предложил вдове передать обсуждение деталей нашим помощникам, а ей не тратить на это время. Добавила, что Берг перед отплытием хотел бы с ней попрощаться. Просчитался. Мы с Бергом оба оказались втянуты в заседание книжного клуба, освободились утром. Марси договорилась о деталях фрахта. Трем забит, курс на остров Шрайс. Я закрыл журнал как раз в тот момент, когда корабль сильно тряхнула. Затем еще раз, а после он подпрыгнул на волнах. Без этого в сумраке никак, но стоит проверить своих ребятишек. Тело бритоголового офицера в синем камзоле перелетело через один стол и рухнуло на другой. Я карим всем в глотке, поесть нормально не дадут». Раздраженно выдохнув, я поднялся на ноги. «Ты чего, мелкий, а?» Изумленно выпалил другой офицер, черноволосый, когда Шон пронесся мимо него и напрыгнул на бритоголового. «Получай, получай!» — решал Шон на весь ресторанный зал. «Извиняйся, сука! Это ты сейчас получишь!» Рыкнул Черноволосый, бросившись за Шоном. Не так быстро. Марси оказалась между ними и подставила мужику под ножку. Тот смог удержаться на ногах. Он развернулся, опалив девушку злобным взглядом. «Ах ты, мелкая сучка!» Прорычал Черноволосый, выбрав себе противницу. «Но не тут-то было!» Тяжелый кулак Берга влетел ему в чан. Черноволосый попятился и рухнул на стол, за которым сидела другая компания. Огромного верзилу за этим столом окатила из соусницы. «Вот она какая, ваша цивилизация!» Недовольно проворчал Пачинку, стоявший рядом со мной. «Брат, что где?» Договорить да он не успел, в него полетел тяжелый графин. Алти легко поймал его, Но сок из графина попал ему на новенький камзол. «Суки! Цивилизованная!» Процедил он и запульнул графин обратно. «Точно в яблочко!» Один из гулявших в этом ресторане офицеров рухнул, как подкошенный. «Да уж, как в старые добрые времена, веселимся!» Все в зале уже успели присоединиться к мордобою. Я видел капитана команды, из офицера которой все и началось, тощий на высокий с длинной черной бородой и черными волосами. Он был одет в синий камзол, на его погонах были такие же, как и у меня скрещенные якоря. Символ свободного капитана. Только флаг не Виктории, а Алисии. Мимо меня пролетела очередная туша. Я походя вырубил какого-то перепитого офицера. А вот моим ребятам приходилось чуть сложнее. Все-таки опытные морские офицеры, даже пьяные, дерутся лучше большинства матросов. Но мы, элита, Академия Турвеля выпускает сильнейших офицеров. Так что за своих ребят я не переживал. Раздался выстрел, за ним еще один и еще. «Шон, хватит, ко мне!» — крикнула Марси, когда все стихли. И лишь яростное рычание Шона до гулки и звук его кулаков нарушали тишину. Шон послушно отпрыгнул, вытер руки и подбежал к Марсе. Оказавшись рядом с девушкой, он принялся судорожно зарисовывать следы побоища под опасливые взгляды бывалых офицеров. Ну да, с психами не любят связываться, даже опытные моряки. «Господа, повеселились и хватит!» Пронесся по залу недовольный голос хозяина ресторана. Иначе нам придется вызвать городскую стражу. Зачинщики, команды капитанов Де Ариса и Лагранжа, просьба заплатить компенсацию и покинуть наше заведение. Остальных приглашаем в соседний зал. Стоя на барной стойке и держа в руках импульсное ружье, он говорил все это скучающим тоном. Подобные стычки – обычное дело. Когда в заведение заявляются сразу командами, их немедленно спрашивают, кто капитан, и просят внести залог. Свой залог мы потеряли. Еще и сверху платить. Я недовольно уставился на чердобородого дряща. капитана Дариса. Он как раз сейчас решил поторговаться с хозяином. «Ты чего, Майкл? мы это тут при чем?» «Не отпирайтесь, капитан!» Равнодушно ответил хозяин. «Есть свидетели...» «Конфликт начался из-за того, что ваш офицер домогался офицера капитана Лагранжа». После этих слов Марси покраснела и отвернулась. Но стоило Шону вновь стрепенуться, Моя с Торпом тут же отбросила застенчивость и стальной хваткой вцепилась ему в ключицу. «Домогался? Фыркнул Дарис. «Что за мерзкое слово? Он всего лишь...» «Глупо спорить», — перебил я, подходя к хозяину ресторана и Арису. «Твой балбес потянул ручки к моему старпому». «Не дотянул. Плати за него. Так будет по чести». «По чести?» хм, — хмыкнул тощий бородатый алисиец. «Какое-то неведомое пугало втирает мне о чести?» «Мой офицер был прав. Вашей красивой девчушке было бы лучше на нашем корабле, а не в компании неведомого чучела, ненормального идиота. Алти и вон того!» Он не смог придумать, как оскорбить Берга. «Я скривился. Дева под килем. Ты же видишь, что я всего лишь хотел мирно поужинать со своими офицерами. Отметить первый удачный фрахт первые заработанные в море деньги. «Выйдем!» Я не сводил глаз салисийского свободного капитана. Дрич-бородач осклабился и огляделся. «Все слышали?» «Дамы и господа, заметьте, не я это предложил. Так что потом не смейте говорить, что капитан деарис обижает неведомых зверюшек. Слышишь, Майкл? У нас небольшой разговорчик в проулке намечается». Проигравшая сторона оплачивает весь ущерб и счета всех гостей. Народ, который еще совсем недавно бил друг другу морды, одобрительно загудел. «Принимается!» — кивнул хозяин, спрыгнув с барной стойки, и посмотрел на меня вопросительным взглядом. Я молча кивнул. «Используем все, что есть при себе!» — самодовольно воскликнул капитан Деарис. На это я лишь хмыкнул. А уже через три минуты мы стояли друг напротив друга в проулке. Практически все, кто был в ресторане, вывалил на улицу, чтобы насладиться зрелищем. Особо смелые разместились по обе стороны от нас. Кто-то залез на фонарные столбы, чтобы лучше видеть. Кто-то на деревья или карнизы. Морские волки не боялись шальных пуль. Вдали забили часы на городской ратуше. «Как пробьет десять!» «Начинаем!» — хищно осклабился Дарис. Я пожал плечами и прикрыл глаза. «Семь!» «Восемь!» — радостно скандировали офицеры. «Девять!» «Десять!» Дарис торжествующей улыбкой выхватил пистоль. «Быстр!» «В самом деле, быстр!» Раздался выстрел. «Что ж, капитан Черноволосый Дрич смог меня удивить!» Артефактный пистоль был с индивидуальной модернизацией. Снаряд рассыпался на 10 огоньков, которые с невероятной скоростью понеслись в меня. Такой выстрел может гарантированно нанести множество травм. Очень сложно уклониться от россыпи таких огоньков. Но главное, пострадавший, скорее всего, выживет. Отличный пистоль для таких вот подворотных дуэлей. Не придется разбираться с властями из-за трупа. Обо всем этом я думал, глядя, как Деорис несется следом за огоньками. На ходу он достал саблю. «Хочет порезать меня перед тем, как потребовать моей сдачи». Огоньки с треском врезались в полупрозрачную стену, появившуюся перед ними. Следом в нее влетел Деорис, сломав нос и потеряв ориентацию в пространстве. Я мигом деактивировал кольцо «Щит» и, закрутив тело, сократил дистанцию с противником. Оказавшись с ним на одной линии, с размаху врезал ребром ладони ему под основание черепа. Деорис крякнул и упал к моим ногам. В проулке стояла тишина. Я нашел взглядом хозяина ресторана. — Вы все видели, — спокойно произнес я. — Команда неудачников платит за всех. Майкл сдержанно кивнул. Мы же с командой пошли к пирсу. «Эй, капитан Лагранж!» — окликнули меня. Я развернулся. Мужчина лет сорока пяти в оранжевом кителе с погонами свободного капитана с любопытством смотрел на меня. Через его правый глаз шел шрам, а лицо по глаза заросло щетиной. «Не делайте поспешных выводов, капитан!» — сказал он. «Не все свободные капитаны ищут». «Об кого бы вытереть ноги?» Кивком головы он указал на Дариса, которого поднимали его офицеры. «Среди нас хватает тех, для кого честь — не пустое слово. Кто готов помочь тем, кто нуждается в помощи?» Хотя, к сожалению, после смерти капитана Джонсона нас стало меньше. «Слишком много людей на нас смотрело», Так что я просто молча кивнул. Ночевали мы на корабле. Утром и днем были заняты пополнением запасов. Плюс ребята поспрашивали в городе насчет фрахтов. Никаких предложений на ближайшие три дня не нашлось, а ждать дольше мне не хотелось. И так целый год на буне просидел. Так что под вечер мы вышли в море. К тому времени, как стемнеет, я хотел дойти до сумрака. Там внутри всегда одинаково. Неважно, в Айкумени день или ночь в это время. «Брат, у нас попутчики», — доложил Марсовый. «Они нагоняют!» Я быстро достал подзорную трубу и посмотрел в ту сторону, куда указывал починку. Никаких сомнений. Они вышли с острова Шрайс, как и мы. И сейчас, в отличие от нас, тратят энергию на надув. Мы пока идем только на природном ветре. «Тео, кто там?» Ко мне подошли встревоженные офицеры. У каждого из них были свои подзорные трубы, так что, не дожидаясь ответа, ребята уставились на наших попутчиков. «Что за крокатица? пробурчал Берг. «Это же...» – неуверенно начал Шон. «Далековато!» «Да не это!» – раздалось с Марса эти грёбаные бескультурные цивилы щелчком я сложил свою подзорную трубу команда рявкнул я глядя на собравшихся на палубе матросов занять позиции приготовиться к бою наш противник жалкая баркентина решатся стрелять пойдут на корм рыбам до заревели матросы побежав занимать позиции «Мы не будем пытаться уйти», — деловито уточнила Марси. «Скорости нам хватит. Вероятно, они считают наш корабль какой-то плавающей калошей». «А ты хочешь сбежать?» — усмехнулся я в ответ. Марси прищурилась. На дне ее глаз вспыхнул огонь. «Шон! Чего встал?» — резко крикнула она, повернувшись к нашему старшему канониру. «На тебе пушки! Берг!» не слышал капитана мы должны быть готовы к обордажу. ха расплылся в ухмылке роджер берг есть старпом ми ми Джу наблюдал за суетой привалившись спиной к стойке штурвала он тоже хочет помочь заметил я и с любопытством посмотрел на марсе юнга на тебе безопасность капитана быстро сказала она После ее слов, карликовый баран встал на задние лапы, вытянувшись по струнке, удержал стойку всего секунду, но он впервые выполнил этот трюк. А ведь я с первых дней пытался его научить. Да уж, Барри, мой нынешний старший помощник определенно превзойдет тебя. Враг нагнал нас, вышел на расстояние выстрела и дал бортовой залп. Наш щит выдержал. Мы ответили бортовым залпом. Их щит частично погасил мощь. Укрепленный корпус погасил сильнее. Но... Да! завопили наши матросы. Так им и мы надо! Получайте псы, позорные! Они больше не преследуют! радостно воскликнула Марси. Хватило одного залпа! Смотрите, у них пробоины. Им придется сильно постараться чтобы вернуться в порт, а затем хорошенько потратиться, чтобы починить свое корыто. — -ха, ха Отлично! Кэп, предлагаю сегодня устроить небольшой пир в честь первой морской победы! — закричал наш кок-боцман. — Кэп! — удивленно переспросил он. — Что с тобой? — Они тонут медленно, — изрек я задумчиво. Они до сих пор на плаву и, скорее всего, смогут дойти до порта. И это всего лишь Баркентина. Кэп, после одного залпа достигнуть такого результата? Это невероятно, — серьезным тоном произнес Берг. Обычно пришлось бы долго терзать друг другу щиты, а затем выбивать щепки из укрепленных корпусов. Я знаю, — сказал я и улыбнулся. Кэп, твоя улыбка меня пугает. «Капитан страшный! Капитан что-то задумал!» «Друзья!» — громко крикнул я. «Я настроил этот корабль так, чтобы собственные выстрелы ему не вредили. Однако мы можем его усилить, заметно усилить, и мы это сделаем, когда доберемся до Бисерных островов. Именно там есть то, что нам нужно!» Но это будет позже. А сейчас я полностью одобряю идею господина Берга. Поздравляю всех с первой морской победой Франкиштейна! Сегодня поедим от пуза, а пить будем после на суше. Мысленно же я добавил, на суше, когда найдем тайник капитана Джонсона. Глава третья. Остров Шрайс. Ресторан, в котором несколько дней назад столкнулись команды капитана Лагранжа и капитана де Ариса. Роскошная женщина с длинными волнистыми волосами, собранными в хвост, обедала в одиночестве. Несмотря на то, что в ресторане в тот момент находились две офицерские компании, никто из офицеров не рисковал подойти к этой женщине, движения ее были точны и завораживающие. Она будто не обедала, а хладнокровно разделывала принесенные блюда. Подчеркнутая тугим красным кителем, грудь девушки плавно вздымалась от каждого движения, но никто не осмеливался пялиться на нее слишком долго. Любой, кто хоть немного разбирается в морской иерархии, увидев погоны женщины, узнал бы капитана викторианского флота, который ходит минимум на фрегате. А любой, кто хоть немного знаком с капитанами передового Седьмого Сумеречного моря, узнал бы в этой женщине капитана Оливию Морган, которую за глаза называют Клыком Барбароссы. Она одна из самых доверенных капитанов вице-премьера Седьмого Сумеречного моря и капитана легендарной Лудейстии Джекмана Барбароссы. Закончив с трапезой, Женщина резко встала и направилась к барной стойке. «Капитан Морган!» — склонил перед ней голову хозяин. Но женщина отмахнулась от него, как от назойливой мухи, и остановилась рядом с капитаном в синей форме, который локал виски за стойкой. «Край муха я слышала, что тебя вогнал в долги какой-то нелюдь», — сказала она, увидев тебя. Мне захотелось узнать подробности. А, захрипел Пьенчуга, оборачиваясь к ней. А поцеловать меня в херт тебе не заха?» Он заткнулся на полуслове, мигом поняв, кому нагрубил. Раздался грохот, лицо капитана Деариса встретилось с барной стойкой. "Протрезвел?" холодно спросила Оливия Морган. "Так точно. Прошу простить." Выпалил Дэрис. «Отвечай». «Отвечаю, госпожа. Его зовут капитан Лагранж. Вроде ходит на дырявом корыте, но корабль мощнее, чем выглядит. А сам он... Капитан Морган?» Дэрис еще сильнее побледнел, увидев, как исказилось лицо женщины в яростной гримасе. «Куда он направился?» Прошипела она. «На северо-запад от Шрайза, госпожа». Дальше не знаю. Проклятье. Выругавшись, женщина зашагала к выходу. Мне нужно вернуться к Джекману, я не успею его перехватить. Злобно думала она. Но там, если он окажется где-нибудь в районе год-либо, лягушачьего или бисерных, там, может быть, с ним и встретятся те, кто не прочь поквитаться. Глядишь, у них что и выйдет. Их суденышко...» Тоже не самое простое. «Да, нужно бы отправить весточку Робертсу», — прорычала она, выходя на улицу. Махнув етаганом, я перерубил толстую зеленую ветку, преграждающую путь, и, сделав пару шагов, перелез через поваленную пальму. «Эх, давненько мне не приходилось лазить по диким джунглям». «Тео!» — Марси шла за моей спиной. «А куда мы идем?» Не выдержала все-таки. «Хах, я думал, раньше спросит, еще на корабле. Я ведь говорил, нам нужно усилить корабль». Отозвался я, кончиком длинной палки посоха прогоняя ленивую ящерицу. Эта жирная зверюга, способная сожрать целую курицу, смотрела на нас так, будто не верила своим глазам. Чего эти люди забыли в ее охотничьих угодиях? «Ну да». «Поселение-то на другой стороне острова. Хотя память моя утверждает, что раньше все-таки тут было больше человеческих следов. Что-то поменялось?» «Да это понятно». Нетерпеливо выпалила Марси. «Ой, Шон, аккуратнее!» «Прости, прости!» Залепетал наш канонир. Похоже, он запнулся за лиану и врезался в девушку. «Теперь красный как рак». Цивилы Выдохнул починку. Он замыкал строй и легко перепрыгивал через любой поваленный пень. «Я срубил еще несколько лопухов. Скоро мы должны быть на месте». «Да это я помню, Тео», — продолжила Марси. «Но, честно говоря, думала, тебе нужны какие-то ингредиенты. Думала, ты объяснишь, что мы ищем, и отправишь несколько групп, чтобы ускорить поиски» а ты оставил матросов с бергом на корабле а сам ведешь нас так уверенно будто мы движемся к какой то конкретной точке какая сообразительная у меня дочурка в общем то так и есть спокойно ответил я если то что мы ищем все еще здесь то потом приведем матросов чтобы помогли с погрузкой ну что там тео я не ответил Жестом велев в своей группе остановиться. Аккуратно раздвинув широкие листья низкорослой пальмы, я увидел крутой спуск к речушке. Продолжим идти с прежней скоростью, сейчас скатились бы кубарем по камням. Осторожно спустившись к берегу, я пошел вдоль русла. Смотрите, я тихо указал на полуметрового карася лазурного цвета, который резвился, выпрыгивая из воды. «Что вы думаете, глядя на него?» «Красивый. Цвет чешуи гармонирует с цветом воды и неба», — быстро ответил Шон. «Он так беззаботно наслаждается жизнью. Думаю, лучше его не беспокоить и пройти мимо, если есть такая возможность», — из зарекла Арси. «Хороший карась, жирный. Будет вкусно, особенно если приготовит Берг» под неодобрительные взгляды товарищей, проговорил починку. Я усмехнулся. «И вы все правы, но забывайте вот о чем. Тертая чешуя этого карася используется в артефакторике в качестве усилителя для линз, которые, в свою очередь, используются для усиления световых эффектов, чтобы... Я оборвал себя, поняв, что могу долго рассказывать, а мне самому хочется двигаться дальше». В общем, артефакторам следует знать о подобных животных и растениях как можно больше, хм, хмыкнул я. И наш с вами знакомый, профессор Кевин Рассел, как раз написал короткую статью про лазурного карася. В ней он указывал, что живут такие караси в основном в пещерных реках, иногда выплывая под открытое небо, чтобы впитать солнечную энергию. Но далеко от дома они никогда не отплывают. Ну? Смекайте?» ЛТ починку сообразил, куда я клоню. Быстрее двух выпускников лучшей морской академии всей Кумены. «Будем нырять, брат», — спросил он, быстро скидывая с плеча импульсное ружье и растягивая клетчатую рубаху. «Верно, Марсия...» «Я запнулся». Чего-то я о ней не подумал. Фу, выдохнула девушка, резко скинув камзол и оставшись в рубахе. Я не боюсь замочить ножки, Кэп. Славно, тогда плывите за мной. Оружие берем с собой, одежду оставляем. И вот еще, на всякий случай, я достал из сумки четыре воздушных пузыря, которые мы с ребятами натянули на головы так мы сможем лучше видеть под водой и, разумеется, дышать. Спустя пару минут, доплыв до того места, где совсем недавно резвился лазурный карась, я нырнул под воду. На самом деле, если бы какой-нибудь человек, далекий от теоретической артефакторики и зоологии, случайно бы тут оказался, он ни за что бы не подумал искать в небольшой речушке подводную протоку. В свое время я сильно о безопасностью тайника, и о его точном местоположении не знал никто, хотя мы с командой частенько приплывали на этот остров. И особо умные могли догадаться зачем. С другой стороны, и официальная причина посещать остров у меня тоже имелась. В подземном водном тоннеле было темно, хоть глаз коли, поэтому нам пришлось использовать подводный фонарь при создании которого используют цельную чешую светящихся рыб. Чешуя лазурного карася, к слову, тоже подходит. Наконец, впереди забрежил тусклый свет. Я начал всплывать, и когда вынырнул, оказался в прохладном гроте. Красота-то какая! Я с улыбкой глядел на люминесцентных бабочек, облюбовавших это место для отдыха. Они сидели на стенах и потолке грота, Их крылышки светились холодным светом разных цветов. «Ух ты!» Восторженно выдохнула Марси, приложив ладошки к щекам. «Да!» же восторженно протянул Шон, однако взгляд его соскользнул с бабочек на нашего старпома. Рубашка Марси намокла и теперь прилипла к телу, очерчивая фигурку. «Только после свадьбы!» Шепнул я ему на ухо. Парень вздрогнул и принялся созерцать бабочек. «Проклятье! Я превращаюсь в тех самых брюзгливых папашек, которые не давали мне и их дочуркам наслаждаться молодостью!» «Вот это я понимаю, истинная красота», — проговорил Починку. «Не то что эти ваши каменные джунгли». После короткого отдыха я с нетерпением повел ребят по узкой каменной дорожке. Слева от нас была полукруглая прохладная стена, а справа — подземная река. Сейчас, когда мы не тревожили воду, в ней можно было разглядеть светящиеся тушки лазурных карасей. И именно из-за карасей в один момент я напрягся. Было прекрасно видно, как рыбы резко рванули прочь на выход из грота. Туда, откуда мы только что пришли. «К бою! Живо!» — резко скомандовал я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 После того, как носицы на нас напали, точнее после того, как мы выдержали их нападение, а потом я дал понять, что, зная их племя, алти помогли нам донести Шона и Марси до корабля. Пришлось, правда, успокаивать Берга, который уже был готов ввести в бой обордажную команду, потом прикрикнуть на него, когда он хотел отправить мне сопровождающих на переговоры, пояснять, что Шон всего лишь...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 «Точно! Что это я в беде, и мне нужна твоя помощь!» Мы отошли подальше, и то, что промямлил в ответ Шон, разобрать не смогли. Но вот фраза Берга мне запомнилась. «Наша маленькая Старпом познает науку манипуляций и мотиваций. Страшная женщина!» «Может, и страшная!» Ровным тоном заметил Починку. «А может, и обычная женщина, которая хочет делать...» Као-какао со своим мужчиной. Только еще не понимает этого. Прости, брат. «Это сейчас на алтиском было?» <сёзд> — <geographic> <сёзд đầu> <сёзд đầu> хохотнул Берг. «И почему ты извиняешься перед Кэпом? Он вроде на нашу Марсе не западал, а наш ему как...» «Хватит!» — оборвал я этих болтунов. «А то я вас в порт не выпущу в ближайший месяц. Обоих!» «Будете в каюте сидеть и думать, как прожить без...» «Какао, я понял, молчим!» Серьезным видом произнес Берг и даже изобразил пантомиму, как закрывает рот на замок. Правда, через пару секунд он добавил. «Без какао не выживем!» В порт острова и одноименного города Готлиб мы пришли спустя два дня. Я попросил Марси заняться припасами заодно пристроить фрукты и всякое дешевое артефактное сырье, которое мы привезли с Носии. В помощь ей оставил починку и матросов, но сам с Бергом направился в ресторан, где собирались все успешные капитаны. Чтобы не топтать ноги, взяли самоходный кэп. «Эй, тут не место таким, как вы! Валите отсюда!» — проворчал черноволосый Громила на входе в ресторан. «Удивительный экземпляр, он был выше даже меня и Берга, а широтой плеч превосходил на обоих вместе взятых». Я молча показал пальцем на свои погоны свободного капитана. «И...» — скривился гигант. «Пошли вон отсюда, здесь лишь, уважаемые команды». Я тяжело вздохнул и резко схватил его за волосы. С силой дернул рукой вниз, приложив коленом в нос дернул еще раз чуть сместившись вправо и вот уже это тело катится вниз по красивой мраморной лестнице кэп с укором сказал берг успевший отпрыгнуть в сторону правда глаза выдавали его веселье двумя руками распахнув тяжелые двери я вошел внутрь и сразу остановился осматривая просторный зал все находящиеся в зале начали пялиться на нас о еще один охранник бежит На сей раз мне даже делать ничего не пришлось. Берг встал перед мужиком и остановил его одним взглядом. «Приветствую, братья и сестры-мореходы! Я капитан Лагранж, тот, кто откроет Восьмое море!» Громко возвестил я и, заметив пустой столик, направился к нему. Несколько секунд я шел в полнейшей тишине. Затем зал разразился веселым хохотом. «Хорош, белобрысый!» «Леоном Джонсоном себя почувствовал?» «Это же ты надрал зад де Арису. «Говорят, веселая была у вас драка!» Я улыбался тем, кто был настроен ко мне доброжелательно. Тем, кто пялился хмуро, дарил в ответ такой же хмурый взгляд. Я пришел сюда, чтобы найти союзников, тех, кто будет готов сражаться с нами бок о бок. Хозяин ресторана и его бугаи больше не пытались выставить нас. А то ишь, не понравился им солнечный Алти и его спутник. Уверен, проблемы на входе были из-за Берга. Я хоть и обредил команду в дорогие камзолы, со злобной рожей своего боцмана Кока сделать ничего не могу. О, не дойдя до свободного стола, я замер, встретившись взглядом со знакомым пареньком. Ха, капитан всегда должен доверять своим предчувствиям. Я чувствовал, что мне стоит начать поиски на этом острове. Чувствовал, что здесь меня будет ждать успех. Вот, пожалуйста. — Тео! — Удивленно выдохнул Алексей Савельев. — Рад тебя видеть, дружище. Парень поднялся из-за стола. Мы обнялись и похлопали друг друга по спинам. — Берг! — кивнул он Роджеру. — Приветствую! — протянул тот ладонь для рукопожатия. — Позвольте вам представить офицеров регата, Иван Город и его капитана? «Моего отца, Владимира Савельева». Крепкий мужчина с закрученными усами поднялся и протянул мне ладонь, напоминающую размерами медвежью лапу. «Наслышан от тебя, капитан Лагранж, и впечатлен», — пробасил он. «Ядрить? Чуть руку не сломал при рукопожатии». «Офицер Берг», — кивнул он моему спутнику. «Господа, не откажетесь ли присоединиться к нашей трапезе?» Борщ тут, конечно, не тот, что дома, но сойдет. Охреновуха, так и вовсе отменная. Чай с Родины привезли. Мы ха-ха-ха! <рик> <рик> хохотнул он под конец. С радостью примем ваше предложение. Я обозначил поклон. К тому же и у нас к вам тоже будет предложение. О! -о, -о, -о Деловито протянул отец Леши. «Люблю предложения достойных капитанов. Выслушаем, но сперва откушаем. На пустое брюхо уши не слышат». «Золотые слова, капитан!» Воскликнул Берг, быстро подтаскивая свободного столика к этому два стула. «Вот за что я люблю моряков северных княжеств. Так за их мудрость!» Глава седьмая. Весь следующий день и мы, и команда фрегата «Иван-город» готовили корабли к отплытию. И пусть капитану Савельеву не терпелось выйти в море, я с Лешей смог его переубедить. «Спешка нужна лишь в трех случаях», — увещевал я. «И сейчас отнюдь не один из этих трех». «Удивлен, что ты знаешь присказки моего народа», — поразился капитан Савельев. «Тео просто разносторонне развит, пап!» Усмехнулся на это Лёша. «Я очень советую прислушаться к его словам». Посерьезнев парень добавил. «Хоть и я тоже хочу, как можно быстрее спасти княжича Дмитрия». Капитан Савельев посмотрел на сына и сдержанно кивнул. Но уже через миг врезал по столу так, что зазвенела посуда. «Твари! Как они посмели отправить княжича в шахту, будто простого невольника?» «Нам нужно быстрее вызволить его!» И вновь пришлось успокаивать и увещевать разгоряченного капитана. В итоге, все-таки совершив необходимое приготовление, мы небольшой флотилией из двух кораблей вышли в море. На самом деле мне и моим офицерам самим не терпелось сорваться в путь, но не судьба княжича Дмитрия, юного морехода, вышедшего в море без герба и ставшего жертвой пиратов-похитителей, беспокоила нас больше всего. «Интересно, как там Шон?» В один момент не смогла удержать свои переживания в себе Марси. Перегнувшись через планшир, девушка пыталась разглядеть, что же там за линии горизонта. «Не факт, что ему вообще придется сражаться». Попытался успокоить ее починку. «Ага, может быть, развалился там на шезлонге и попивает какао под теплым солнышком». «Ха!» — усмехнулся Берг. «Починка?» Мой личный помощник, неофициальный офицер и главный марсовой команды. С укором посмотрел на нашего Кока. «Какао хорошо в дождливую погоду, а в жару как-то не до него», проговорила Марси, не отрывая взгляда от линии горизонта. Берк расхохотался, Починка закатил глаза. «Что?» Марси не поняла причину их веселья. Берк рассмеялся еще сильнее. И девушка, покачав головой, проговорила ⁇ Мужики, права, мама, порой вообще не понять, что у вас на уме ⁇ На самом деле, проржавшись, начал Берг, мы простые, как палка. ⁇— подтвердил Джу, вылеши на верхнюю палубу, чтобы погреть бока. Марси улыбнулась. Общими усилиями мы смогли отвлечь ее от тревожных мыслей. И тревога не возвращалась к нам практически до самого конца путешествия. Но когда остров сей стал отчетливо виден через подзорную трубу, Починка прокричал с Марса: "Вижу обломки корабля в море, недалеко от берега. И птицы кружат". Я сжал кулаки. А на высоких нотах завизжала терпся жаба. Голосовой аппарат именно этого животного названного в честь одной из сказочных муз, устанавливает на артефактные приборы в качестве сигнала для привлечения внимания, будь то оповещение о тревоге или же оповещение о попытке связи. Конкретно сейчас с нами, скорее всего, пытается связаться идущий следом фрегат Иван Город. Подойдя к коробке в форме правильного ДТК -эдра, я положил на нее ладонь и пустил структурные вибрации как и во многих артефактных предметах в транслятор была вшита листовая пластина лаванда виброскопа чтобы обычным людям было легко ее активировать а <связывая> последний раз взвизгнул у терпси жаба когда я активировал артефакт запахло лавандой «Франкиштейн, на связи иван город да лёш это я «Тео, ты видишь это да я поднес подзорную трубу к правому глазу поморщился вижу но на берегу никого не вижу я объявляю боевую тревогу мы ускоряемся понял передам отцу разразившись потоком команд я остался у штурвала чтобы лично вести корабль вскоре можно было уже разглядеть подробности произошедшего корвет сознанием дела резюмировал берг внимательно рассматривая обломки, мимо которых мы проплывали. «Корвет, от которого остались одни щепки, господин Берг», добавил крупный матрос с густой черной бородой по имени Жак. «Похоже, господин Долипшек повеселился на славу». «Ха! Точно! Пустил на корм рыбам этих псов!» «И не только рыбам! Вон!» Один из матросов указал на левый борт». Переведя взгляд, я увидел перевернутое тело, плывущее по воде. На окровавленной разодранной спине трупа сидела прибрежная пустельга и деловито ковырялась в мясе крючковатыми когтями. Скосив взгляд, я заметил, как поморщилась Марси. Но уже через миг моя духовная дочь взяла эмоции под контроль и громко сказала «Господа, берег близко, не отвлекаемся». Ко мне подошел Пачинку и шепнул на ухо. «На пляже слева зона высадки врага». Я проследил за его взглядом и посмотрел на это место через подзорную трубу. Ничего примечательного не заметил. Такой же песок, что и везде. Только очень маленькие красные точки, если присмотреться. А ведь волны бьют... Хм... Задумчиво протянул я. Берг встал рядом с нами и тоже посмотрел через подзорную трубу. Ему потребовалось больше времени, чтобы разглядеть еще не смытые кровавые следы. После кораблекрушения особо из выживших решили плыть к острову. А там пушки Шона убедили их в тщетности бытия. После Алти очистили берег, чтобы не привлекать к острову морских охотников. «Да, но где Алти?» — сухо спросил я. «Мы высадились на остров недалеко от поселения Носийцев». К этому моменту я уже убедился, что алтийских каноэ возле этого берега нет. Вместо них остались обломки каноэ. Грязно выругавшись, я повел свой отряд по тропе к деревне. Я практически сорвался на бег, когда впереди послышался шорох. «К оружию!» — скомандовал я, резко останавливаясь. «Стой!» — обратились ко мне по-алтийски. Я выдохнул. «Спокойно! Свои!» «Насия, рад, что ты все никак не помрешь». Вождь Алти вышел к нам, и я вновь напрягся. Половина головы старика была перевязана, а руку стянуло кровавленный грязный бинт. Пятеро сопровождающих его воинов выглядели еще хуже. «Ну же, не стоит тебе так хмуриться», — проговорил Насия тепло. «Ты же солнечный Алти, ты должен быть проводником» солнца, дарить людям свет, тепло и радость. — Спасибо, конечно, за поддержку, — проворчал я. Но что случилось? — Мы победили, — ответил Носей гордо. Однако силы его покинули, и уже тише он добавил. Однако некоторых наших эти гады утащили в плен. Идемте в деревню. «Расскажу по дороге». «Погоди, с нами подкрепление, нужно дождаться их». И пока мы ждали Савельевых с их абордажной ротой, Носия все же поведал нам о том, что здесь происходило. Корвет пришел за новой партией невольников. По словам вождя, в предыдущие разы на остров наведывались на другом корабле. Судя по описанию на бриге, возможно, пираты расширились и сменили корабль. Более того, корвет, похоже, был забит сверх меры, не для дальних путешествий, но на соседний остров Гряды сплавать достаточно. Похоже, пираты хотели загнать в трюм всех оставшихся Алти, но не сложилось. Я создал на том корвете артефактный слой, способный усиливать входящую энергию и пожирающий энергию существующую. Иными словами, этот слой вытягивает силы из защиты корабля чтобы потом с помощью них усиливать взрыв. Я объяснил Шону, куда именно нужно стрелять, и он таки смог разнести корабль на щепки с одного точного выстрела. Но многие из пиратов пережили кораблекрушение, как оголтелые они погребли к острову на обломках корабля и обломках шлюпок. Мои ребята и Алти просто не успели перестрелять всю эту толпу. Да, доплыли немногие. Да, рукопашный бой пережили и вовсе единицы. Но в итоге эти единицы покинули остров на Каноэ, прихватив с собой раненых Алти в качестве заложников, ну и какого-никакого трофея, и, используя заложников, велели сломать оставшиеся Каноэ и взорвать пушки. Вот так-то. «В любом случае, это большая победа, Тайон», твердо проговорил вождь насии закончив свой рассказ. «Если бы не твоя помощь, если бы не оставленные тобой воители, наша деревни бы уже не существовала. Я устало вздохнул, соглашаясь с его словами, но не смог и не сказать. И все же я хотел бы быть рядом с вами в этот сложный момент. Сражаться бок о бок. Мы еще успеем надрать зад плохим парням, Кэп. Толкнул меня плечом Берг. Хмыкнув, я кивнул. Наконец подоспел отряд с Иван города. Я быстро познакомил Савельевых с Носией и по дороге к деревне ввел их в курс дела. Оказавшись в поселении, первым делом бросился к хижине моей команды. — Капитан, с возвращением! Поднялись на ноги двое матросов, сидевших перед хижиной. Оба имели перевязанные ранение. — Благодарю за службу, парни. Вы отлично справились. С меня премия о, -о, -о, -о одобрительно загудели мужики. Мы с офицерами вошли внутрь. На лежанках спали трое. Шон и двое матросов, пятый из матросов, оставленных в помощь Шону, пострадал меньше других и сейчас помогал носильцам. В хижине пахло лекарствами, спиртом и потом. «Проклятье!» – буркнула Марси и, обойдя меня, подошла к Шону. Парень был бледен и вздрагивал во сне. Но едва девушка коснулась ладони его щеки, он открыл глаза. «Марси, выходи за меня замуж!» – прошептал он. «Ой!» – замерла девушка. «Если что ты не спишь, мы реальные!» – произнес я, не сводя с него глаз. «Ой!» – на сей раз воскликнул Шон. «Я!» – Марси среагировала как нельзя вовремя, прижав больного, который порывался встать. Мы уже знали о ране Шона, и дергаться ему уж точно сейчас не стоило. «Успокойся, Шон. Марси, слезь с него!» — проговорил я, быстро подходя к голубкам. «Есть!» — выпрямила спину девушка. Мы нависли над Шоном. Берг и Починка стояли позади нас. Забавно, что матросы храпели, даже не думая просыпаться. «Ты справился с поставленной задачей, Шон!» — сказал я. «Я горжусь тобой!» «Да», — протянул он, «но, если бы меня не ранили, я бы смог еще несколько раз выстрелить из кулеврины. И тогда, тогда Алти бы не похитили, им бы не пришлось ломать каноэ, а нам пушки». Он поджал губы и опустил голову. «Не говори глупостей». Марси присел на корточки рядом с парнем и положил ладонь ему на голову. «Ты отлично справился». — Это сказал капитан. А твой долг — верить капитану. Я, между прочим, полностью согласна с Тео. Вряд ли кто-нибудь из нас, ну, может быть, кроме Тео, смог бы так метко стрелять. Ты победил, выжил, наши матросы выжили. Что еще нужно? — Всегда хочется большего, — пробормотал Шон. — Довольствуйся тем, что имеешь. Тоном всезнающей матушки... Проговорила Марси. «А тебе, значит, можно мечтать о Восьмом море?» Резко повернулся в ее сторону парень. Марси замерла, явно не ожидавшая такого напора от Шона. Берг присвистнул. «Прости!» Марси и Шон произнесли это одновременно. Я закатил глаза и, как несколько дней назад, потащил Берга и Починка прочь от этой милой парочки. «Джу! Джу!» Послышалось за спиной. Карликовый баран, зашедший в хижину со всеми нами, не желал пропускать зрелище и, усевшись в центре, принялся чесать рога. Тяжело вздохнув, я вернулся за ним и поднял на руки. «Ты ешь слишком много пармезана», — проворчал я, чувствуя, что зверек потяжелел. Я хотел оставить Шона и его пятерку помощников в деревне Алти, но Шон просился с нами... При этом Марси изо всех сил поддерживала его желание. Ну, как я мог отказать таким решительным детишкам? «Но ты, подранок, на сушу с нами не полезешь», твердо сказал Яшону, когда его на носилках занесли на палубу. На самом деле он мог бы и сам доковылять, но тут уж я настоял. Пусть не забывает, что ему брюхо порвали. Артефакты и мази, конечно, творят чудеса, но спустя всего несколько дней с такой раной уж точно прыгать не стоит». «Я понял, капитан», — ответил парень. «Я трезво оцениваю свои способности. Я не хочу мешать вам, напротив. Вот и будешь лежать возле бортовых кулеврин». «Ха-ха», — хохотнул я. «А когда потребуется, отправишь к морским чертям очередной корабль. На том мы и порешили». А вечером того же дня два наших судна встали на рейд севернее острова Невезенья. Спустили шлюпки, усадили в них десант. Мы были во все оружие и готовы к бою. Святая Дева под килем благоволит нам, заметил капитан Савельев. Небо сегодня хмурое, ни луны, ни звезд. Главное, чтобы шторм вдруг не начался. Ха, усмехнулся на это Берг. Нам удалось добраться до острова незамеченными. Хотя я и волновался. Ведь после того, как мы потопили пиратский корвет, враг должен был усилить охрану. Но, вероятно, усиливать оказалось нечем. Слишком много пиратов отправилось с острова невезения на борту корвета к носийцам и стало кормом для рыб. «Идем!» – поманил я за собой бойцов нашего сборного отряда. Первых часовых обнаружил починку. Трое пиратов грелись у костра на холме, вглядываясь вдаль через подзорные трубы. Я и двое специалистов с Ивангорода тихо обошли этот наблюдательный пункт и вышли за спины врагам. Потребовалось буквально 4 секунды, чтобы убрать трех наблюдателей. Мы продолжили свой путь. Вскоре пришлось ликвидировать еще троих дозорных пиратов. Мы подбирались к центру острова шумы веселья пиратского лагеря больше не разносились на все вокруг на развилке ведущей к лагерю мы оставили небольшой наблюдательный отряд а сами основными силами двинулись к штольням и вот когда до цели оставалось метров пятьсот починка шедший впереди быстрым шагом вернулся ко мне брат мы тут не одни настороженно сказал он не понял я нахмурился жестом велев всем остановиться Идем за мной!» – шепнул он. Вместе с нами увязался и Алексей Савельев, и еще два его молодца. Отойдя метров на сто, я смог увидеть отряд, о котором говорил Починку. Однако разглядеть толком наших попутчиков не удавалось. Я залез на ближайшую стальную лиственницу и, разместившись на третьем от земли уровне веток, приставил подзорную трубу к глазу и, будто бы желая мне помочь, Святая Дева под килем на несколько секунд развела облачка, закрывшие луну. Я смог разглядеть все подробно. «Вот эта встреча!» – пробормотал я. Отряд расположился в метрах в 150 от меня на небольшом холме и явно искал слабые места в охране шахты. Люди были одеты в одежду обычных горожан, но вооружены не хуже профессиональных морпехов. Отряд этот был разношерстным, Большую часть составляли цивилы, и, сдается мне, цивилы алисийского происхождения, но хватало среди них и Алти. Однако самое примечательное было то, что складывалось ощущение, будто командовала всеми девушка, полуалтийка, та самая, которая пыталась выкрасть мое бренное тело из музея Александра Лагранжа. Глава восьмая. Я с интересом рассматривал девушку полуалти темнорусые русые локоны были собраны в хвост на затылке, а раскосые глаза цепко смотрели вниз, на штольни и хибары. Она была одета в облегающие брюки и темно синюю рубашку. Фигурка – загляденье. «Тео, ну что там?» – раздался снизу напряженный шепот Алексея Савельева. «Красота там!» Выдохнул я, свернув подзорную трубу, и начал быстро спускаться с дерева. Чарующая красота и немного загадочная. Конечно, не настолько загадочная, как у девушки-вождя солнечных алти из Восьмого моря. Хм, любопытно было бы поставить этих красоток рядом. Какая из них будет более... «Тео, что тебя так поразило?» Толкнул меня в плечо Лёша. Я собрался с мыслями и быстро произнёс. «Слушай вникай». Громить шахту явились алисийцы вместе с дружественным и молти, Что у них в приоритете? Лунная пыль, невольники или захват шахты еще предстоит выяснить. Но выяснять пойдем мы с починку. Твоя задача – донести до своего отца, что нам придется договариваться с третьей стороной. Леша нахмурился. «Я не твой офицер, Т.О. Да, но ты мой друг и здравомыслящий человек». «Что вы мне говорили? Жизнь команду княжича плюс фрегат — вот что вы жаждете вернуть. Вряд ли алисийцы будут претендовать на вашу долю». Выдержав мой взгляд, Алексей нахмурился еще сильнее. «Идти вдвоем опасно», — процедил он. «А идти толпой еще опаснее». Я хлопнул его по плечу и мысленно добавил. К полуалти, который ими верховодит, «Я уж точно смогу подобрать ключик». Простившись с товарищами, мы с моим верным личным помощником тихо направились в сторону отряда алисийцев и Алти. Она с алисийцами. А это значит, что за ограблением дома Мэри Кэролайнда Люромберг стоят алисийцы, как мы с Лагранжем и предполагали. После того ограбления девушку Пола Алти и ее соплеменников искали на нашем острове. Попасть им без чужой помощи на Бун было нереально. И, о чудо, Шарль де Монсьер, первый помощник наместника Алисийской короны в Шестом море, прибывает на прием к нашей губернаторше. А на следующий день после этого в Алти пробираются на линкор Бессменная Виктория, на котором викторианский вице-премьер возвращался домой. Алисийцы используют Алти для грязных делишек, но почему алти позволяют себя использовать можно конечно предположить я остановился возле громадного листа драконьи и монстеры еще буквально пара метров и нас заметят я прикрыл глаза собираясь с мыслями а затем громко по алтийски произнес привет полуалти спасибо что разбудила меня в музее торвеля ох и всполошились алисийские моряки Я ж чуть корабельный щит раньше времени не активировал. Да, я рисковал, но как вообще возможно появиться перед группой скрывающихся людей так, чтобы не напугать их? Я выбрал наиболее логичный вариант. От Алти уж точно на этом острове они проблем не ждут». «Спокойно», — шикнула девушка полуалти на интерлингве, а затем медленно пошла в мою сторону. Двигалась она скованно. Она вроде бы тянулась шеей вперед, чтобы раньше увидеть меня, но при этом осторожничала, будто чего-то боялась. Я плавно вышел из-за листа и оказался на мушке импульсных ружей алисийцев. «Твои ребята не прочно делать дырок во мне и моем друге», сказал я на интерлингве, глядя в карьероскосые глаза полуалти. «Уберите оружие!» — рявкнула она через плечо. «Делайте, что говорит Урсула!» Продублировал приказ девушки щеголь с закрученными тонкими усиками. Мы с девушкой по замерли друг напротив друга. Она смотрела на меня настороженно, оглядывая с головы до ног. Вблизи она еще красивее. Бархатная кожа, правильные черты лица, смуглая, но светлее девушек цивилок. Облака вновь скрыли луну. Девушка резко спросила по-алтийски. «Что ты здесь делаешь?» Теодор Лагранж, спасая Алти и других невольников, надираю зад плохим парням, реквизирую лунную пыль. Она скривилась и зашипела, будто разъяренная кошка. Шш, значит, тебя, как и их, интересуют ресурсы, как и тех цивилов, которые загнали сюда Алти? Э -э Эй, горячая голова! Я поднял перед собой обе руки. Что за настрой? «Что я тебе плохого сделал, что ты пропустила мимо ушей первую часть моей фразы? Я здесь, чтобы освободить Алти. Это моя главная цель. А ресурсы? Но нужно же на что-то содержать команду. Меня не содержат алисицы за то, что я для них ворую». Кивком головы я указал на усатого офицера. Ему явно не нравилось происходящее. «Говорите на всеобщем», — пробурчал он. «Пусть мы и помогли им в некоторых делах. Я честно плачу им за сотрудничество, Тайон!» С вызовом выкрикнула девушка по-алтийски. «А взамен они помогают тебе освободить Алти!» Кивнул я. «Вот только и лунную пыль явно хотят захватить!» «Это не важно! Главное — свобода Алти!» Рявкнула девушка. «Так и я тебе о том же!» «Эй, хватит уже!» Громко крикнул усатый. «Урсула, делай, что тебе говорят». «Не приказывай мне», — огрызнулась она. «Да что с тобой? Разве не ты упрашивала? Все это устроить, а?» Ну вот, между собой начали спорить. Я усмехнулся и, обогнув удивленную Урсулу, подошел к усатому. На меня вновь наставили стволы и импульсных ружей. Усатая шарашина пялился на меня. «Дорогой друг», — Алисийцы же лучше всех других понимают язык любви. Так неужели ты, как чистокровный алисеец, воспрепятствуешь встрече двух, двух таких э, далеких близких после долгой разлуки? Знаешь ли ты, сколько я думал о ней, и вот теперь вижу перед собой. Молю во имя первой королевы Алисии, ее супруга, окрестившего вашу державу именем Любимой, дай нам минутку поговорить» сзади послышался шлепок это наверное починка услышав мою речь звучно вмазал себе ладонью по лбу он видел несколько раз как берг так делает да уж вот он пример дурного влияния цивилов на алти усатый алисеец нахмурился 40 секунд не больше выдавил он мы тут не в бирёльке играем я благодарно кивнул ему и развернулся к девушке Урсула смущенно теребила подол своей рубахи. Она что, покраснела? Темно, блин, не видно. Я подошел к ней почти вплотную. Ты нахватался всяких странностей от цивилов? – выдала она. Что? Ты же полу Алисийка. Разве я тебе чужд язык любви? Хотя бы наполовину ты должна его понимать. Это грубо. Пусть так. Кто ты? «И зачем пыталась выкрасть меня?» «Урсула Панье, а выкрасть? Ты интересуешь Алти?» Я встречался с другими Алти, никто из них не пытался меня себе присвоить. Урсула насупилась. «Солнце светит днём, Тайон!» — проговорила она значительно. Я склонил голову набок, пытаясь осмыслить её слова. «Это какая-то неизвестная мне присказка? Что-то в духе...» «Всему свое время?» Намекает, что хоть мы и говорим по-алтийски, среди алисийцев могут быть те, кто знает язык. Логично. Вообще-то солнце светит круглосуточно, просто ночью мы его не видим. Оно с другой стороны планеты. Зато мы видим его отражение от лунной поверхности. Урсула задачно захлопала ресничками. Ну да, у Алти более трепетное отношение к небесным светилам. Не то, чтобы они полностью отрицали астрономию. Но сказать Алти, что Луна — это просто гигантский камень в небе, все равно, что сказать прожженному моряку, что Святая Дева под Килем — это всего лишь соленая морская вода. «Ты стал слишком цивилом, Тайон!» Грустно проговорила Урсула. «Ты говоришь так, будто знаешь меня». Девушка поджала губы и отвернулась. «Офицер Буше, мы закончили». Обратилась она к усатому на интерлингве. «Вот ведь...» «Аррррррр!» Сжав кулаки, я медленно выдохнул, а затем твердо произнес. «Офицер Буше, я капитан Лагранж. Вместе со мной на остров высадились две десантные роты с двух кораблей. С моего и с республиканского фрегата «Ивангород». «Товарищи ждут моего возвращения. Их больше, чем вас, и вооружены они не хуже». Но мы с вами преследуем одну цель. Более того, один корабль пиратов мы уже потопили. Так что давайте договариваться». А лисицы изумленно уставились на меня. То же самое можно было бы сказать и об Алти. Но спутники Урсулы с самого моего появления смотрели на меня изучающе. От тех же носицев или от починку, когда мы впервые встретились столь пристального внимания, я ни разу не ощущал. «Тьерри, если это правда, то это здорово облегчит дело», тихо произнес один из алисийцев, обращаясь к своему капитану. «Так это из-за вас, мерзавцев, стало меньше», — выпалил Урсула. «Это правда, Тайон?» Истинное. Я все подготовил, а мой канонир утопил их посудину. Пиратам не дали захватить всех на сии Увы, участвовать в битве в тот момент я не смог», искал союзников, но сейчас я здесь. Взгляд Урсулы стал теплее, мне даже показалось, что вот-вот на ее губах появится улыбка. «Рада слышать», — сдержанно сказала она, а затем повернулась к Олисейцу. «Офицер Буше, мы объединимся? Или вы положите жизни всех нас в надежде загробастать как можно больше лунной пыли?» Усатый Олисейц дернулся и поморщил нос. «И вот с этой вот женщиной вы пытаетесь говорить на языке любви, капитан Лагранж?» Обратился он ко мне, указывая на Урсулу пальцем. «Медведица и то будет куда более отзывчивым собеседником для подобных возвышенных бесед». «О вкусах не спорят, мой друг», — пожал я плечами. «На то он язык любви, чтобы найти собеседницу. Хоть Урсулу, хоть Медведицу». Я прекратил улыбаться и хмуро произнес. «Но забудем на время о языке любви. Сейчас пришло время говорить на языке силы, офицер. Делаем дело вместе. Или мешаем друг другу и херем все к чертям». Он согласился. И уже через несколько минут мы организовали стихийное собрание нашего альянса. Присутствовало по два человека с каждой стороны. Кто бы мог подумать, Тайон... «Что ты возьмешь с собой на совет старших женщин?» ну? Фыркнула Урсула, скрестив руки под своей аппетитной грудью. Выгнув спину, она смотрела сверху вниз на Марсе. «Кто-нибудь может адресовать то же самое офицеру Буше?» «Хм!» — усмехнулся я. Ей потребовалось секунда, чтобы понять смысл моих слов. «Вообще-то я инициатор нашего похода!» — выпалила Урсула. Это я со своим отрядом, исследуя остров, обнаружила здесь шахту. А потом попыталась пробиться к ней. А! со вздохом добавил офицер Буше: «Я не желала, чтобы Алти и лишнюю секунду находились под гнётом этих гадов!» «Фух!» — фыркнула Урсула. «Хорошо, что вам хватило ума отступить!» — кивнул я, предположив, что будет дальше. «Разумеется, жизни моего народа для меня важнее других!» «Ты такая молодец!» «Конечно!» вздернула носик Урсула. «Вот и моя Марси тоже умница!» Сказал я, положив ладонь на плечо Ромберг. «Одна из лучших выпускниц морской академии Торвеля и единственная, кто достоин заменить меня на моем корабле. Она здесь благодаря своим заслугам, и никак иначе!» Закончил я твердо. Урсула хотела что-то сказать, но сдержалась, хмыкнула. Я отвернулась. Давайте уже перейдем к делам, уважаемые, хморо проговорил капитан Савельев. Я разделяю чувства госпожи Панье, и хочу как можно быстрее освободить кня своих соотечественников. Так что хватит тянуть, уважаемые. Давайте обменяемся информацией и подкорректируем планы. «Наиболее ценным из того, что нам рассказали Урсула, офицер Буше оказались сведения о коменданте шахты. Всем здесь заправлял капитан того самого малого фрегата, который я увидел во время своей первой вылазки. «Крупный, кругловатый, выше тебя Тайон. У него черная клокастая борода и красная косынка, он всегда в ней ходит», – перечисляла Урсула. «А на плече сидит жирный попугай-дурак». «Еще у него?» Девушка замялась на миг, но потом продолжила. «Толстая круглая серьга в ухе, серебряная». «Что-то знакомое», — задумчиво проговорил капитан Савельев. «Его зовут капитан Жером де Марте, сухо добавил офицер Буше. «В алисийских портах за его голову назначена награда в размере 200 тысяч шиллингов». Леша тихо присвистнул. «Будет, чем премиум матросам выписать!» — усмехнулся я. «И не один раз!» Капитан Савельев пился взглядом в алисийского офицера и спросил. «Чем опасен ваш бывший соотечественник?» Офицер Буше покачал головой. Раньше де Марте был прекрасным флотским капитаном, но затем решил стать свободным. В Алисии хорошо его знали. Так что не было ничего удивительного, что практически в первый же рейд новый свободный капитан смог взять заказ на сопровождение трех торговцев. И это был его последний официальный рейд. В первую же ночь команда Демарте взяла на бордаж тех, кого обязалась защищать. «Это омерзительно!» — воскликнула Марси. «Бывший флотский капитан? Свободный капитан? Что на него нашло?» «Бывает, люди меняются», — грустно сказала Урсула, бросив взгляд в мою сторону. Оскалившись, она продолжила. «И бывает, меняются сильно. По сути, становятся другими людьми. Но это к делу не относится». «Верно», — поддержал я. «Мы можем долго обсуждать жизнь капитана Демарте, Однако пленники сами себя, к сожалению, не освободят. Господа, дамы». Подведем итог. А через сорок минут после подведения итогов началась наша спасительная операция. Глава девятая. Пираты отлично укрепили свое логово. Вокруг шахты было установлено восемь корабельных орудий. И столько же орудий охраняло лагерь. Притащить такое богатство в центр холмистого необитаемого острова стоит больших усилий. Но главное установить вокруг шахты восемь пушек – это долго. У потенциальных нападающих просто-напросто не будет времени провернуть то же самое. Да, мы смогли тайком высадить десанты с трех кораблей, но притащить с собой корабельные пушки невозможно, ведь перед орудиями противника расчищенные полянки. Все сделано так, что откуда бы ни появились потенциальные нападающие, в один момент они окажутся как на ладони. Каким образом этого избежать? Иметь среди десанта высококлассных диверсантов, которые смогут незаметно подобраться к канонирам и вырезать их, даже на флотском фрегате Ивангород таких мастеров не было. Да, хорошая защита у пиратской нелегальной шахты, не говоря уже о том, что главным козырем их защиты является то, что о ней никто не должен знать. И все же мы узнали, им сулит это беду. «Как ни крути, не достать!» Поморщился капитан Савельев, глядя на ближайшего к нам вражеского канонира. Мы прятались на самом краю зарослей. В паре метров от нас начиналась простреливаемая просека. Отец Леша повернулся ко мне и быстро спросил. «Ты уверен?» «А то...» «Хм...» Хмыкнул я. «Готовность номер один!» «Починку!» Я указал ему на мишень. Канонир кимарил внутри полукруглого каменного укрепления мы видели лишь часть его головы, но капитан Савельев прав, с расстояния, где мы находимся, попасть невозможно, импульсные ружья так далеко не стреляют, а начнем подбираться ближе, так помимо канонира есть и дозорные. «Готовность номер один», продублировал мою команду капитан Савельев. «Огонь!» Тихо скомандовал я. Громахнул выстрел». Голова канонира разлетелась точно спелый арбуз. «Ух ты!» – изумленно пробормотал капитан Савельев. «Ну а то, знай наших! Артефакт на оружейная мастерская имени капитана Лагранжа Медузье дерьмо не выпускает!» «Вперед!» – взревел я, срываясь с места раньше всего отряда. Мы разделили наши силы на три группы. Первая – это основная бордажная рота. Те кто без страха и упрека возглавляемые лично мной, сейчас бежали на дозорных пиратов. Вторую группу вела Урсула, туда мы отобрали самых скрытных и тихих бойцов, в их задачу входило обезопасить невольников от тех охранников, которые не вступят в открытый бой с моей группой. Иными словами, Урсула не должна позволить врагу использовать против нас заложников, Или просто в панике покрошить невольников, пока мы весело режем основные силы пиратов. Ну а третья группа, которую возглавляли Берг, Леша Савельев и офицер Буше, должны были сдерживать подкрепление из пиратского лагеря. Я вел в бой бойцов, смещаясь вправо. Капитан Савельев точно обезумевший кит, а Марси заходила левее. Наша группа разделилась на три. Впереди народился огромный огненный шар. Пираты активировали еще одно орудие и устремился в мою сторону. Барх! Шар врезался в мой переносной корабельный щит. Где-то левее раздался такой же грохот. Отлично, Марси тоже смогла сдержать выстрел пушки. Я дал ей мини-корабельный щит. Огненный шар развеялся, как и полупрозрачная стена за ним, и в следующий миг вновь громыхнула. Бэнк! Улыбнулся я, глядя на то, как раскурочило вражеское орудие и каменное укрепление перед ним. Да, нападающим было бы очень сложно незаметно притащить с собой пушку на штурм этой шахты. Вот только если эта пушка выглядит и весит как обычный пистоль, то проблем не возникнет. Мы молниеносно уничтожили три из семи артиллерийских постов. Четыре другие пушки просто не представляли для нас угрозы». Пусть сейчас их канониры пытаются развернуть свои орудия. Стрелять сразу они не смогут, ведь попадут в своих. Ох, что здесь началось! Сперва пираты ярились, но как только три орудия были уничтожены, и мы ворвались в их защищенный круг, гонру врага поубавилось. Эти мерзавцы быстро познали всю мощь пистоли Куливрин и всю ярость наших команд. Никто не любит пиратов, но еще хуже люди относятся к тем, кто похищает других людей и использует их труд или тела в своих мерзких целях. Враг начал отступать. Атака нашей абордажной группы прошла как по маслу. Но... «Капитан!» Ко мне подбежал один из матросов из отряда Кока-Ботсмана Роджера Берга. «Господин Берг передает, что группа противника обошла заслон! Идет сюда с севера!» «Понял!» Отозвался я, и выстрелив из обычного пистоля покончил с ближайшим противником. «Капитан Савельев, дальше сами!» Отец Леши, конзол которого был залит кровью врагов, решительно кивнул. «Мы заранее договорились, что в случае чего именно я поведу группу быстрого реагирования. С врагом мы встретились метров в трехстах от основного поля боя. Красная косынка!» Марси издали заметила говоря противника. «Он мой!» оскалился я. С нами было десять человек, с де Марте — двадцать. Бой наших отрядов начался без каких-либо предисловий и прелюдий. Едва бойцы заметили друг друга, зазвучали выстрелы. Ха, пистоли Кулеврины быстро сравняли численность. И это несмотря на то, что из-за деревьев и густых зарослей мы не смогли полностью реализовать убойный потенциал моих артефактов. «Сволочи!» Огромный демортер рванул в мою сторону. На бегу он откинул пистолет и схватился за крупную ручную мортиру, которая висела у него на спине. Этот гад остановился и выстрелил. Что ж, корабельному щиту плевать даже на такую мощь. Вот только из-за искр от выстрела и дыма, от загоревшейся вокруг травы враги смогли подойти к нам вплотную. Едва мой щит исчез, на меня брушился удар тяжелой артефактной палицы». Я встретил его твердым блоком, но почувствовал, как меня вдавливает в землю. Каракатицу ему в штаны. Где он откопал такое чудо? Морские шаки тяжеловозы очень редко встречаются. Это единственное создание, которое могут изменять вес вокруг себя. Их дыхание влияет на гравитацию. И какой-то умелый артефактор смог, используя легкие морского шака, наделить схожей способности палицу. Впечатляет. Я в рожу Жерому! Я хочу себе эту дубинку!» «Я даже знаю, кому доверю ее во временное пользование К, выдохнул я после короткого импульса, от которого давление на меня стало еще сильнее. Мои колени едва не подогнулись, а земля под стопами явно вдавилась еще на пару сантиметров. «Так тебе и надо, солнечный!» торжествующе оскалился громадный капитан Дамарте. «Твое место тут! Подо мной! Умри!» «Ха!» — хмыкнул я, почувствовав энергию внутри своего тела и выпуская структурные вибрации. Артефактный потенциал моего ятагана Краншнепа раскрылся в полной мере, когда с верхней стороны клинка вниз начал бить мощный ветер, раздирающий землю за моей спиной. От этого ветра мне было очень холодно. Но разве можно замерзнуть во время жаркой битвы? Ветер придавал Ятагану сил справиться с гравитацией. «Архм!» — выкрикнул пират, вскинув обе руки, которыми сжимал рукоять палицы. Я мигом переключил свой артефактный, обоюдоострый меч, и ветер подул с другого лезвия. А Этаган Краншнеп точно клюв птицы, в честь которой названы меч и стиль фехтования обрушился на врага. Возвышение и падение — одна из высших и сложнейших техник стиля — рвущий креншнеп, была исполнена идеально. Тело, рассеченное по диагонали от плеча до пояса, рухнуло на спину под тяжестью палицы, которую до сих пор сжимали руки. Хм, вот ведь он огромный и жирный. Я не смог убить его с одного удара. Крупная туша не хуже артефактной брони. о тварь! С криком бросился на меня один из верных соратников марте явно желаю отомстить за проигрыш капитана. И у этого неплохой артефактный меч. Весь пылает и блокировать его удары очень неприятные за жары. А ведь мое тело все еще напряжено после битвы с Жеромом. Выдерживать давящую на тебя палец в руках могучего бойца и усиленную собственным гравитационным полем, то еще испытание. Капитан, у них подкрепление! крикнула Марси. Все в порядке, сдюжим. Бодро ответил я. И мы сдюжили. И победили. К нам тоже пришло подкрепление. Вот только... Где эта жирная тварь? Сквозь зубы процедил я, глядя на примятую траву, где всего несколько минут назад валялась туша Жерома де Марте. Я хоть и не убил его, ранил сильно, чтобы бегать. Но оружие он оставил, прокомментировала Марси, глядя на артефактную палицу. «Значит, не смог унести?» «Стоп! А крови совсем нет?» Я кивнул, а затем задумчиво уставился в чащу. На миг мне показалось, что вдалеке я увидел капитана Жерома, правда, похудевшего и уменьшившегося в размерах, и голову он перевязал своей косынкой полностью. Он скрылся за деревом. Либо он затаился, либо у меня уже начались галлюцинации. Я хотел броситься вперед и все проверить. Но пираты получили новое подкрепление из лагеря. Я не мог оставить Марси и своих бойцов. С пятью бойцами я несся по извилистым штольням, плавно уходящим вниз. В очередной раз мы пробежали мимо группы изумленных пленников и алисийцев, которые сопровождали их к выходу. Ситуация на острове складывалась в нашу пользу. Марси командовала небольшим отрядом, оставшимся наводить порядок и помогать раненым возле штолен и рядом с поселением невольников. Остальные бойцы бордажной группы, под предводительством капитана Савельева, выдвинулись в лагерь пиратов. Враги больше не пытались обойти наш заслон по флангам, как сделал их капитан со своей группой. А наши не стремились атаковать в лоб. Враг знал о нас и перетащил пушки так, чтобы при штурме дать по нам мощный залп. Однако это состояние долго не продолжится и результат в любом случае будет для нас положительным. За ту группу, в которой состояли оба Савельева и Берг, я ничуть не переживал, а вот за нескольких алтия алисийцев, оставшихся с Урсулой, очень даже. В шахте было очень много охранников, и так вышло, что сейчас они собрались в одну кучу, и крохотный отряд Урсулы удерживает врага, чтобы те не изрешетили невольников».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 Что-нибудь в духе, когда ожидаешь подлянку от других, думаешь, что от тебя ожидают того же. Алисийцы такие алисийцы, хотя мои соотечественники-викторианцы недалеко от них ушли. Но те же республиканцы или титасийцы, как правило, решают дела более прямолинейно. Самое забавное, что алисийцы не стали уплывать сразу, когда корабль причалил к берегу,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 Тебе показалось, старший помощник Дали Ромберг, мило улыбнувшись, проговорил Леша Савельев. Ну ладно, беззаботно пожал плечами Марси. Все равно чего-то петь передумали. Это моряки с Франкенштейна объясняли товарищам, что похабные песни про матушку нашего старпома тут не приветствуются. Мы посидели еще немного, а затем я с кружкой вина отправился прогуляться по берегу.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 А находившихся вокруг него вражеских матросов разметала. Починка тоже не понравилась, что этот гад назвал наших товарищей предателями. Тайон! Зачем ты пришел?! выкрикнула Урсула, отбиваясь гладиусом от носевших на нее матросов. Я пробивался сюда не для того, чтобы услышать глупые вопросы.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 «Прощаю», — великодушно ответил я. «И да, приведи вы моего Франкиштейна, вашим кораблем-артефактором, они все равно ничего не поймут и не смогут повторить. Но ради Родины попытаться стоило. Согласен». Я еще раз усмехнулся и громко произнес. «Офицер Буше, согласно морскому праву я, как союзный капитан после смерти вашего капитана...» временно назначаю вас капитаном флотского корвета стремительный также я передаю вам в личный дар этот малый линкор разумеется после того как разделим другие трофеи буше выпрямился и с недоверием уставился на меня святая дева под килем если люди будут всякий раз после моих слов так распахивать глаза, то скоро появится новая человеческая раса лупоглазов «Это большая честь для меня», — еле слышно проговорил он. «Но... в личный дар...» «Забирай», — махнул я рукой. «Мне эта громадная калоша все равно не нужна. Да и потом, я себя знаю. Если оставлю у себя, то мы застрянем на ближайшем острове, пока я буду ее модернизировать. А это надолго. А у нас и так дел хватает. Все, вопрос закрыт». «Благодарю, капитан Лагранж!» Буше склонился в поясном поклоне. Через секунду он выпрямился и побежал раздавать приказы. Я же приложил подзорную трубу к глазу, одобрительно хмыкнул. Савельевы захватили корвет. Большое дело, учитывая, что их фрегат сражался против трех кораблей, среди которых был еще один полновесный фрегат и один легкий. Плюс два корабля противника шли в ту сторону, чтобы поддержать своих. Но княжич Дмитрий смог меня удивить. Уж не знаю, плюнул ли он на жизни спасенных пленников, раз пошел на такой риск, или же успехи Франкиштейна заставили его поверить в победу. Но факт остается фактом. Когда Ивангород вытянул на себя три корабля, Баба Яга, которая должна была уйти в открытое море, а потом и в сумрак присоединилась к битве. В итоге за все морское сражение с девяти кораблей противника два потоплено, два захвачено. Таким образом, сейчас у нас шесть кораблей. Правда, алисийский корвет гордо и неотвратимо идет ко дну. У противника пять. Четыре под флагом Виктории и один титасийский полакр. Получается, что викторианцы во время битвы потеряли лишь один корвет которые захватили бравые Савельевы. А вот тетосийцы, корвет, легкий фрегат и, что самое для них грустное, малый линкор, сильнейший из кораблей их сдвоенные эскадры. И сейчас после того, как мы сдернули титасийский флаг с линкора, враг отступил, потеря такого корабля сломила их, а пушки линкора страшили. Да и полагаю, на мой франкенштейн, сполна враги насмотрелись, откуда им знать что энергии в нем сейчас меньше чем рома во фляжке боцмана на утро после возвращения в порт о <звёздит> визг терпси -жабы прервал мои размышления я поднялся на шканцы и активировал транслятор слушаю что у вас там за бардак тот кто связался с линкором через артефакт визжал ничуть не тише терпсижабы «Что за дурацкие слухи? Что вы проиграли каким-то посудинам? Мы эти викторианцы там совсем берега попутали!» «Кто говорит?» — спросил я спокойно. «Ты что, охренел? Не узнал меня? Вице-патра Шестого моря, а? Твое имя, Связной! Я велю капитана научить тебя вежливости!» «Мое имя? Хм!» — недобрых мыкнул я. «С тобой, сухопутная свинья!» — говорит капитан Леон Джонсон. «Что?» — опешил мой собеседник. «Леон Джонсон? Что ты неся Ну вот эта визгливая крыса меня так взбесила, что я непроизвольно представился своим прошлым именем. «Но ты можешь звать меня капитан Лагранж», — перебил я, исправляясь. «Твой корабль теперь мой. Твоей шахты больше нет». «Сиди и трясись, ожидая, когда ваш патры узнает, чем вы тут занимались. А если он вдруг закроет глаза на эту грязь, то я не закрою. До связи, грязный пират в чистом камзоле». Я закончил сеанс связи и под молчаливые взгляды своих товарищей отключил этот контакт от транслятора на малом линкоре. «С тобой говорит Леон Джонсон». Передразнила меня Марси, а затем расхохоталась. «Ну, здравствуй, папочка!» «Привет, привет, доча!» Невозмутимо ответил я, продолжая копаться с артефактом. «Я знаю, что ты хорошо училась, была прилежной девочкой и побеждала плохих парней. Я очень горжусь тобой!» Марси замолчала, погрузившись в какие-то только ей ведомые думы. «А вот у Расула наоборот!» Не сдержалась и, подойдя ко мне, дернула за руку, чтобы я развернулся к ней лицом. Тайон, вице патре, это очень серьезно. Зачем ты назвал ему свое местное имя? Она выглядела встревожена. От чистого сердца переживает за меня. Пусть начинает бояться. Улыбнулся я. Тайон, ты настроил против себя большую шишку. «А если он передаст своему союзнику?» На тот момент мы уже давно успели изучить бумаги из той папки, которую я спас от пожара из хижины коменданта шахты. Разумеется, мы знали, кто стоит за всем этим грязным делом. Точнее, предполагали, точных имен самых главных лиц в бумагах не встречалось. Но после звонка вице-патры можно быть уверенным в правильности наших догадок. «И что?» «Хм!» — хмыкнул я. «Вице-премьер Виктории испортит тебе жизнь!» — воскликнула она. «Ты ведь свободный капитан именно его страны!» Он уже пытался, милая. Улыбнулся я и осторожно коснулся пальцами ее щеки, а затем не сдержался и оскалился. «Так пусть попытается снова! Пусть приходит!» «Я покажу ему, на что способен лучший капитан Семи Морей!» «Пока еще... Семи!» Выделил я интонацией слова «Морей». Урсула поджала губы, и взгляд ее изменился. Мне показалось, или она прониклась моими словами. Неужели все-таки начнет верить в меня? Глава 13 С Урсулой и Алисийцами мы прощались в духе... Ну, если будет на то воля святой девы под килем, то еще свидимся когда-нибудь. Хотя мне казалось, еще немного, и Урсула сорвется и попытается заранее условиться со мной о будущей встрече. Когда? Где? С точностью до секунды. Но девушка сдержалась, а мне чуть ее подсказывало, что это далеко не последняя наша встреча. Что же до Савельевых и княжича? С одной стороны, они были в восторге от доброй драки и трофейного корвета. С другой же, они рвали и метали, что корабли флота Виктории Патриотитас посмели атаковать корабли под флагом республики, с учетом что на Баби-Иги еще был стяг княжеского рода. Если раньше мы все планировали не устраивать шумиху вокруг острова Невезения и решать будущее месторождение лунной пыли Кулуарна, Хоть и на высоких кругах четырех держав, то теперь ситуация изменилась. Скандалу быть. Скандалу, где замешаны главы колоний сразу двух держав шестого сумеречного моря. Как интересно-то. Терпеть не могу интриги и политику, но еще больше не люблю потерявших берега губернаторов и вице-премьеров. Этот жирный гад Жерар Баррели принес много бед моему острову. «А все из-за чего? Потому что Дель старше не хочет запрыгнуть к нему в койку? Или потому что юный солнцеголовый Алти не желает перед ним присмыкаться? Все проще, просто он, мудак. Недолго тебе еще брюхо чесать, Барыли!» -э Пробормотал я себе под нос, глядя, как кроваво красное солнце ложится за горизонт. «Скоро лудестие будет моей, вот» тогда и побеседуем. Развернувшись и облокотившись спиной на планшере, я обвел взглядом свою команду. Честно говоря, до сих пор не знаю, как же тактичнее их огорошить. Ребята, вы знаете Джекмана Барбаросу? Ну да, легендарного старпома бесподобного капитана Джонсона. Да-да, того самого мудака, который сейчас подмял под себя колонии Виктории в Седьмом Сумеречном море. «Хотя, по слухам, и вовсе господствует над всем Седьмым морем, наплевав на то, кому принадлежит тот или иной остров. Да, вот у этого мерзавца мы идем отбирать действию. Да-да, мы все двадцать пять человек и один баран. Нет, я не свихнулся. И это не предательство Виктории. Что-нибудь в этом роде им сказать? Или попроще? Марси, Барри убил твоего отца» а мы идем убивать Барри. А, ну еще Барри твой биологический отец, которого терпеть не может твоя мать. Хотя это лишнее. Настоящий отец девочки, как она и хочет, Леон Джонсон. Но ей совершенно незачем знать, что Леон Джонсон не участвовал в ее производстве, и на этом важном посту своего капитана заменил его старший помощник. Хотя я тут прикинул, Барри определенно завалил Дель Ромберг-старшую в койку после того, как завалил меня в могилу. Не раньше, а стало быть, Барри тогда уже был гордым капитаном Лудести. Мудак чертов! «Эй, хе-хе, опасности по мне!» Весело напевали мои матросы. Настроение у всех было отличное. Мы смогли провернуть крупное дельце и капитан обещал щедро поделиться добычей. А капитану мои матросы верили. К тому же трофейные артефакты, признанные мной достойными, я уже раздал ребятам. Правда, сказал, что потом могу попросить их обратно, временно. Ничего не в силах с собой поделать. Хочется изучить и улучшить все, до чего дотянутся руки. Сейчас мы неторопливо шли в сторону Насии. «Где нам предстояло хорошенько отдохнуть и восстановить корабль после битвы. А вот затем уже планировали отправиться в какой-нибудь порт, чтобы выгодно продать часть лунной пыли. Йо хо хо йо хо хо о Затянули моряки очередную песню. «Хех, и вот ведь не пили еще даже. Во время плавания у нас на борту сухой закон». «Мужики, смотрите, как вам?» Один из матросов. Джек по прозвищу Косой. Его глаза располагались немного по диагонали. Сейчас оттягивал мочку левого уха, демонстрируя крупные кольца. «Тоже проколоть решил?» «Ха!» — усмехнулся другой моряк, у которого кольца в ухе были чуть больше. «Красавчик! Давно я тебе советовал!» «Сейчас хоть на морского волка похож!» «Украшения не делают из тебя мужчину, и уж тем паче морского волка!» «Если эти украшения не шрамы», — присоединился к их беседе третий моряк. Глядя на них, я улыбнулся. Умиротворяющая атмосфера, на лудесте так часто бывало. «Ты так блаженно улыбаешься!» — обратилась ко мне Марси, подойдя вместе с Шоном и Бергом. За штурвалом девушка поставила починка и могла отдохнуть. «Небось, вспоминаешь одну полуалти, да?» Подмигнул Берг, став рядом и опершись спиной на планшире. «Как и я». «Полуалти?» — взглянул на него Марси и, переведя взгляд на меня, зачистила. «Ты думаешь о ее словах насчет опасностей? Тео, что бы ни случилось, мы всегда будем на твоей стороне». «Кто бы ни пошел против нас, мы всегда поддержим тебя». «Правда?» Когда я заглянул в лицо девушки, моя улыбка из блаженной стала волчьей. «Эм?» Она смутилась, а затем решительно выдала. «Да!» «Даже если я поведу вас жечь города и убивать беззащитных жителей...» Марси недобро нахмурилась. «Не шути так, Тео!» Процедила она. Это совершенно не смешно. Я никогда не причиню вред беззащитным. Но и ты никогда не поведешь свою команду на них. Уверена? Хм, хмыкнул я. Абсолютно. Ровным тоном проговорила Делюромберг ромберг -младшая. Ты справедлив, Тео, и нападаешь только на мерзавцев. Я улыбнулся. Запомни эти слова, сказал я, и развернувшись вновь уставился на горизонт солнце почти зашло скорость темнеет ну вы даете вздохнул берг всю атмосферу испортили будто на перделии эй девушки не пукают шон грудью встал на защиту чести своей возлюбленной берг обреченно вздохнул глядя на него как на слабоумного а затем хитро улыбнулся И вообще, Марси, наш бравый Кэп, вспоминал не слова предосторожности полуалти, а ее аппетитные формы, пышную копну волос и шелковистую кожу. Так-то. Кинув взгляд на своего боцмана, я ощутил жгучее желание врезать ему в челюсть, чтобы он выплюнул лишние зубы. Что ты хочешь сказать? опешила Марси, глядя на него. Шон склонился и начал что-то шептать ей на ухо. «Вот как!» — радостно выдохнула Марси. «Тео, тебе понравилась Урсула?» Я возвел очи горя. «Святая дева под килем, я ведь был хорошим человеком и лучшим капитаном. Почему же тогда вокруг меня собрались клоуны и выпускники детского сада?» Сам не заметил, как начал улыбаться. С этими шутниками и детишками я чувствую себя совершенно в своей тарелке. На лудействии тоже хватало весельчаков и наивных мечтателей. Слишком серьезные люди, скованные привычными рамками, ни за что бы не смогли открыть новое сумеречное море. Спасибо тебе, дева под килем. — Кэп, у нас попутчики! Идут на всех парусах и надув не жалеют! — донеслось с Марса. «По местам! Живо!» — взревел я и направился к штурвалу. Починка охотно передал мне управление, проворчав, что лучше бы вообще никогда не слезал с Марса. Нравится ему дежурить, и дежурит он на Марсе чаще других. А тут на тебе! Отошел и пропустил приближение врага. А в то, что к нам шел именно враг, я ничуть не сомневался. Я видел этот корабль раньше, еще в порту Торвеля. Боевой корвет, черный гром. — Твари! — прорычал Берг, встав рядом со мной и вглядываясь вдаль через подзорную трубу. — Твари! — воскликнул он снова и виновато посмотрел на меня. — Ни слова. Оборвал я его. Хотя, подожди. Скажи, ты ведь не расстроишься, если мы пустим их всех? рыбам на корм». «Ничуть», — скрипнув зубами, ответил мой друг. Я одобрительно кивнул. «Молодец, Берг. Предавать бывших соратников и рассказывать об их грязных делишках он не желал. И не потому, что тогда мог бы пострадать сам, а потому, что так правильно. Однако же после того, как их пути разошлись, все, до свидания. Пусть Берг ходил на черном громе несколько лет». С его командой мой кок-боцман не обрел столь крепкой духовной связи, как с нами за несколько недель, а между тем черный гром очень стремительно к нам прижался. Хорош кораблик, модернизированный. Я перевел большую часть энергии Франкиштейна на щиты. На моем корабле, как и на всех хороших кораблях, все необходимые приборы из главной рубки дублировались и располагались возле штурвала. Шон! «Только два выстрела! Щит и шоковые, сказал я своему канониру. «Принял!» — сдержанно ответил он. Офицеры знали, что мы здорово потратились на бой с прошлой эскадрой, но не боялись, ведь с трофейного линкора мы получили нужные для восстановления ингредиенты. И пусть основные работы начнутся позже, когда встанем на рейд, я не мог отправиться в море на беззащитном корабле и подвергнуть свою команду глупой опасности. «Приготовиться к защите судна!» — крикнул я. Пушки боевого корвета громыхнули, но его бортовой залп не смог пробить наш щит. Правда, в следующий миг капитан Барт Робертс, ну или кто там у него стоял за штурвалом, смог меня удивить. Корвет развернулся очень легко и быстро, и тут же последовал залп по нашему щиту. Думали, ослабили его. ха «Да он легко выдержит одновременный выстрел всех ваших пушек». «Однако я решил поберечь энергию». «В момент активного противостояния с вражескими атаками щит жрет ее больше, чем когда просто мерцает в ожидании». «Так что я тоже продемонстрировал мастерство рулевого, и в итоге лишь один выстрел из двенадцати коснулся нашего щита, но корвет уже набирал скорость, и мы без страха неслись прямо на него». «Вышли борт в борт. Я видел их капитана, высокого черноволосого мужика в широкополой шляпе с тремя перьями. Он скалился и грыз яблоко. Ну да, самое время перед абордажем. Загрохотало. Я дал им возможность выстрелить первыми. Наш щит снова выдержал. Но даже несмотря на проведенную частичную подзарядку, энергия на грани. Но для еще двух выстрелов ее хватит». Первый смел их щит, который к чести создателей «Черного грома» мгновенно начал восстанавливаться. Но восстановиться он не успел, прогремел второй выстрел, выкосивший часть команды. Их щит восстановился, корабли поравнялись. «Разорвите их!» — заорал Робертс, когда борта наших кораблей стукнулись друг от друга. Пафосно швырнув за спину огрызок яблока, он первым бросился на абордаж, но врезался в щит, возвышающийся вокруг Франкиштейна. «Кто-то из моих матросов не сдержался и заржал. Эх, а у нас тут, между прочим, серьезная битва намечается». «Стойте! Стоять!» – заревел старший помощник Робертса Джейклс Хоукинс. Тот самый мускулистый шар с густой черной бородой и прической, похожий на перья ананаса, которому я в нашу прошлую встречу грозился отрезать бубенцы. Каким-то образом пираты смогли среагировать, хоть некоторых из них и повалило, а парочка рухнули за борт между кораблями. Капитана же, который держался за голову и пустым глазом смотрел по сторонам, повели в каюту. Не понимая, что происходит, пираты пялились на наш щит. Их удивление было вполне объяснимо. Если два корабля пошли на сближение, то они смогли сбить друг другу щит. То щиты сами слетают практически сразу, как окажутся в поле действия друг друга. Случается эдакий резонанс, который тут же приводит к отключению обоих щитов. Так происходит у всех кораблей. Но разве на моем корабле? Может быть, как у всех, однако даже мои корабли в подобной ситуации долго щит не удерживают, и чтобы не показывать эту слабость противникам, я скомандовал «Убираю щит! В бой!» И вот уже мои ребята пошли в атаку. Хах, запугать противника или сбить его с толку? Так должен начинаться идеальный абордаж. Громахнули выстрелы пистолей Леврин. Вспыхнули портативные щиты, защищая бойцов от выстрелов противника. Мы быстро захватили инициативу. «Обью гада!» После того, как я прикончил особо рьяных пиратов, на меня ринулся Хоукинс. На сей раз этот мерзавец был вооружен неким подобием мясницкого тесака, который, правда, был размером с полуторник. «Интересно, почему он меня так и ненавидит?» Я уже приготовился отбить его удар, как между нами возникла крупная фигура. Огромный тесак заблокировала тяжелая палец. «Нос не дорос рявкать на нашего Кэпа!» «Ха!» — усмехнулся Берг, со своим бывшим офицером. «Предатель! Ты тоже пойдешь на корм рыбам!» Коукинс резко отпрыгнул и попытался провести финт своим громоздким оружием, но Берг легко защитился. «Кэп! Робертс! Может быть опасен!» «Не оборачиваясь, крикнул мне Берг. «Противник подстать тебе!» Я усмехнулся и молча кивнул. Немного уменьшив количество пиратов на верхней палубе, я приблизился к капитанской каюте. Ее охраняли двое нервных ребят, набросившихся на меня, едва я вошел внутрь. Я мгновенно разрядил свой пистоль в голову одного из пиратов и тут же заблокировал саблю другого. Громыхнул выстрел. Робертс полностью пришел в себя и гостеприимно меня поприветствовал. Я успел толкнуть противника, защищаясь от выстрела. В итоге мы с капитаном Робертсом остались один на один». Он был зол. Да чего уж, он был просто в ярости. Глаза на выкоте, лицо красное, а вены вздуты. Роберт соскалился, как голодный бешеный волк, и сделал шаг вперед. Я ощутил структурные вибрации, исходящие от его тела. «Ты...» — процедил он. «Смог удивить меня. Смог взять мой могучий корабль на бордаж. — Почти. Признаю, твое судно неказисто, но шикарно. На нем я смогу обдурить многих торговцев, подплывая к ним вплотную. — Вы уже проиграли, капитан. Сдержанно проговорил я, наблюдая за ним. Откуда столько уверенности? — Мы не проиграли, пока я жив. А команда — расходный материал. «Несколько матросов останется, чтобы вести корабли, хватит! Наберу новых!» Я чувствовал, что уже с трудом сдерживаю гнев. «Тварь! Нет, ну какая же он тварь!» Раздумает о своих людях в таком ключе. Я хотел сорваться в бой, но должен был попытаться вытащить из него как можно больше. Мы оба едва сдерживались, так что я спросил в лоб». «Что ты с собой сделал? Откуда в тебе эта энергия? Что за артефакт?» На верхней палубе громыхнул выстрел пистоля кулеврины. Прозвучал он совсем близко к капитанской каюте. Глаза обезумевшего Робертса стали еще шире, и он сорвался с места. Я едва успел отбить в сторону удар его сабли, а он тут же ударил еще два раза. «Проклятье! Вот это мощь! Если я тут проиграю...» то потом полежет вся моя команда. На Штейни собрались сильные ребята, но никто из команды не сможет остановить этого монстра в теле человека. Я скрипнул зубами, чувствуя, что начинаю улыбаться. Никто, кроме капитана. Глава 14. Структурные вибрации сталкивались друг с другом и разлетались в стороны, выдирая лакированные доски из пола и стен каюты. Робертс размахивал своим мечом и рычал, пуская слюни. Я улыбался, парируя его выпады. Не исключая, что улыбка моя была больше похожа на скал. Я давно понял, что мое тело солнечного Алти особенное и отличается от тел обычных людей. В нем много энергии, оно способно создавать структурные вибрации. Обычные люди и близко не способны на это. Но. Тело человека, что сейчас передо мной, напичкано энергией и излучает структурные вибрации. И что же, он такой же, как я? Точно нет, я не только солнечный алти, но и лучший артефактор Вайкумени. И потому в себе я чувствую не только энергию, я чувствую ее движение, будто мое тело это контур артефакта. Так вот, контур внутри меня идеален, правда в нем есть отдушины чтобы выплескивать структурные вибрации, когда энергия переполняет меня, а переполняет она меня во время эмоциональных потрясений. Что же до Роберца, то это кошмар. Если бы он был артефактом, то я бы руки оторвал тому, кто создал это медузье-дерьмо, а не контур. Там все настолько хаотично и дыряво, что за голову схватиться хочется. Однако энергии в нем больше, чем у меня. Вот только источник энергии меня смущает. Я на девяносто девять процентов уверен, что его сила пьет из него жизнь, и почти так же уверен, что сила это одноразовая. Либо он умрет, когда его отпустит, либо останется калекой и никогда не сможет повторить подобное. <связь> Заревел он, ударив саблей сверху. Я поставил жесткий блок — но согнул колени, чтобы погасить инерцию. ка <смех> <смех> Тяжело дышал Робертс, пытаясь продавить мою защиту. Я ударил ногой, метясь ему в живот, но он успел отпрыгнуть. Выхватив пистольку леврину из-за пояса, я выстрелил. Удивительно, этот гад смог заблокировать саблей пушечный выстрел. Но было поздно, я сорвался с места и... срубил ему голову! Враг вымотался, враг потерял концентрацию, враг проиграл. Голова Робертса покатилась по измахраченному полу и выкатилась в дверной проем. Двери и части стены тут уже не было. Бой как-то сам собой стих, и я медленно вышел на палубу. — Капитан! — изумленно проговорил пират, у которого правый ус был втрое длиннее левого. — Как же его там? — «А, точно, Гарри разноус. вроде бы не особо силен, но смог пережить эту рубку, в отличие от его Кэпа и офицеров». «Сопротивление бесполезно! Сдавайтесь, и тогда мы пощадим вас!» — крикнул я. Спустя несколько секунд горстка выживших пиратов побросала оружие. Мои ребята устали, но сейчас торжествующе улыбались. Господа, марси, этот корабль наш. До! Да Заревели мои бравые товарищи, потрясая саблями и пистолями. Марси, Берг, разбирайтесь, велел я. Два старших офицера знали, что делать, и я мог им доверить судьбы раненых ребят и сдавшихся врагов. А я вернулся в каюту Робертса. Да, ну и повеселились мы. Придется теперь разбираться в этом хламе. Журнал, журнал, где же судовой журнал? Бормоча себе под нос, я раскидывал обломки деревяшек в стороны. От стола остались лишь одни лакированные огрызки. Эх, хороший был стол. Да где журнал-то? О, а это что? Я приметил шкатулку с откинутой крышкой. Она была мне знакома. Небольшой артефакт хранилище для мелких ингредиентов. Сердечко маленькой морской змейки. В нем можно держать до недели, и оно останется свежим. Слабый артефакт. Но шкатулка открыта и выглядит так, будто из нее что-то достали как раз перед тем, как стол был уничтожен. То есть перед нашей битвой. Хм, а вот это любопытно. Отбросив кусок доски, я увидел листок, на котором было ровным почерком выведено. Используй его в крайнем случае. Если выполнение задания будет под угрозой, используй, но задание выполни. А дальше шла короткая инструкция по типу приложи к груди, активируй и не удивляйся последствиям. Сунув листок в шкатулку хранилища, я бесцеремонно перевернул обезглавленный труп Робертса и разорвал пуговицы его рубахи, чтобы обнажить грудь. Забавно, пробормотал я, увидев ровный круг между сосками мужчины, едва заметный след от ожога. Остальное пространство его груди, а также пузо было покрыто волосами. Самого артефакта и след простыл. Я приложил ладонь к выжженному кругу и прикрыл глаза. Я почувствовал остатки контура. Запомнив рисунок, я выпрямился, и посмотрел на труп задумчиво. Артефакт точно был, но при активации он слился с телом Робертса. Любопытная технология, а если вспомнить свойства артефакта, любопытная втройне. Вот только вещи, вытягивающие из людей жизнь, не должны существовать. Чертыхнувшись, я принялся разбирать завалы судовой журнал капитана Робертса я обнаружил под разодранной подушкой. Откинув твердую обложку, сразу увидел запечатанное письмо. Повертел его в руках, принюхался, приложил простенький самодельный артефакт, реагирующий на яды. Ничего, обычное письмо, адресат и отправитель не указаны, конверт совершенно чист. Разорвав конверт, Я достал аккуратно сложенный надвое листок и расплылся в счастливой улыбке. Сегодня просто день открытий. Ну а как иначе реагировать, если сначала я обнаружил суперлюбопытный артефакт. Да, существовать он не должен, но изучить его мне нужно. А потом я увидел незнакомые мне буквы. Чья это письменность понятия не имею. Хотя отдаленно напоминает. «Письменность Алти. Сколько же в мире всего непознанного?» – пробормотал я. Убрав письмо в карман Камзола, я принялся листать судовой журнал Робертса. Разумеется, в первую очередь меня интересовали записи на последних заполненных страницах. Вроде «Я получил наводку на местоположение этого сопляка Лагранжа. Мерзкий белобрысый Алти унизил меня». Надрав зад этим соплякам на острове Бун. Сколько после этого смешков доводилось слышать мне в портах. Мне, которому плевать было на эти глупые разборки дегенератов. Надоело. Сейчас я с радостью пущу этого сопляка на корм рыбам. Пусть все знают, что капитан Робертс платит по счетам. К тому же было сказано, что серый... Щедро заплатит, если я привезу странного зверька Лагранжа. Карликовый баран. Никогда их вживую не видел. Задумчиво хмыкнув, я посмотрел через пробоину в обшивке на ночное небо. Серый — это сокращение от имени? Или все-таки что-то вроде прозвища? Почему-то мне кажется, что второй. Зачем этому серому мой джу? Так и много вопросов. Я продолжил листать журнал в обратную сторону, подальше от сегодняшней даты, и вновь увидел загадочное прозвище. «Мне надо плыть к острову Лавы». Где-то возле него пропала связь с шелковым караваном титасийцев, который вез новые паруса в Седьмое море. Я должен разыскать караван или то, что от него осталось. У капитана-флагмана имеется какой-то персональный груз для адмирала де Кастанеды. Я получу его, показав печатку. Затем следует доставить его и сведения о пропавшем караване Серому. Любопытно, если караван уничтожен, а мы случайно найдем титановый шелк, Серый выкупит его у меня. Опыт говорит, что да, печатка, печатка». «Ага, вот одно единственное кольцо на пальце Барта Робертса, тяжелый серебряный перстень с выгравированным по центру кругом. Сняв перстень, я стянул перчатку и повертел ее в руке. Не почувствовав в ней толики энергии, сунул в карман. Вырисовывается любопытная картина. Робертс шел в сторону острова Лавы, но по пути услышал про нас». А так как и мы ему были, считай, по пути, он решил совместить приятное с полезным и сделать дополнительную работу. Караван титанового шелка, какая манящая добыча для пирата. Но мы не пираты, чтобы караван грабить, и если он попал в беду, то должны помочь. Море опасно, а сумрак еще опаснее. Люди должны держаться вместе, чтобы выжить. «Мне плевать. титасийский это караван, викторианский или чей-то другой. Для меня все честные моряки равны. Оплатить за помощь — это по чести. Что ж, планы меняются. Если нам удастся рожиться титановым шелком в довесок к лунной пыли, уж точно сможем заинтересовать корыстного Барри». Я тихо засмеялся, чувствуя, что еще на шаг приблизился к своей лудестии. «Вот только я обещал команде дать небольшой отдых и возможность потратить деньжата в каком-нибудь порту. Ну что ж, ребятушки, вам придется потерпеть, а мне еще больше увеличить ваши премии». «Нет, Тайон, я понятия не имею, что здесь написано». Носия подслеповато щурясь, вглядывался в строчки письма, написанного на неизвестном языке. «Жаль, ах, тяжело вздохнул я». Мой во всех отношениях старый друг улыбнулся и одобрительно кивнул. «Уверен, ты распутаешь и эту загадку, а пока отложи ее, все готово, мой друг, вас все ждут». Он добродушно указал на тропу, ведущий от пляжа к поселению. Я мельком глянул на небо, только-только начало светать, Носицы в ночи увидели наш корабль, и тут же побежали готовить банкет. Как бы я не хотел отправиться поскорее на остров Лавы, я не могу отказать друзьям, хотя бы небольшой отдых моей команде нужен, а кораблю подзарядка. Так что, оставив грустных караульных на Франкештейне, мы отправились в гости к носицам. — Погодите, это что же, они собираются пить с самого утра? — выпалила Марси, чем вызвала смех у наших матросов. — Не только они, а все желающие! — громко ответил я. Команда одобрительно загудела. Вскоре мои ребята веселились, играя на банже и пытаясь научиться играть на алтийских барабанах. Отовсюду звучали музыка и смех, люди радовались возвращению друзей и родных и благодарили нас за неоценимую помощь. Знаешь, рядом со мной на бревно плюхнулся Берг и осушил половину кружки. Я шесть лет ходил по морям и никогда так не наслаждался этим, как сейчас. Мне всегда нравились моря и даже сумрак. Но теперь я начинаю ценить и приключения. Спасибо, Кэп. Он поднял кружку. Мы чокнулись... И Берг залпом допил остатки. Берг держался бодрячком, хоть у него и были перебинтованы живот и плечо. Недавние битвы не прошли бесследно. Зато Берг, как мне показалось, втайне гордился, что в бою один на один смог прикончить старпома «Черного грома». Зато эти шесть лет тебя многому научили и сделали сильным. Я пожал плечами. Но лучше бы я... «Становился сильным на твоем корабле, где ты был шесть лет назад!» Шутливо возмутился он. Спал. Берг рассмеялся и поймал взгляд девушки Алти, которая учтиво разливала местное вино, выжатое из десяти видов ягод и сока пятнадцати трав. Вкусная и забористая штука. «Вот что меня интересует, дружище!» Он махнул кружкой. Когда они вновь наполнились Что решил насчет пленников? А что с ними? Прищурился я Берг замялся Да там, как бы тебе сказать Считай, вечные юнги остались Не самые уважаемые в команде До серьезных дел они не допускались Понимаешь, безвольные хлюпики? Хм, хмыкнул я, наблюдая за его реакцией Скорее Идиоты сразу не понявший, в какую команду они попали, и так и не освободившиеся. «Понимаешь, от Барта Робертса никто не уходил живым. Почти. Что ты имеешь в виду?» Я нахмурился. «А как же ты?» «Я спас ему жизнь!» Ха! усмехнулся Берг. «Я подарил один неплохой артефакт. Можно сказать, жизнь свою я выкупил». Ну и пообещал, что не сдам их. Однако у других не было такой платы. Но был страх перед капитаном. Я задумчиво потягивал вино, глядя на молодых девушек Алти. Невольно в голове всплыл образ Урсулы. Она гораздо красивее местных красоток. И... «Ха-ха-ха-ха!» — заржал Берг, отвлекая меня. «Ты в своем репертуаре. Чуть что!» Сразу на баб пялишься. «Разве?» — удивился я. «Уже не первый серьезный разговор нас к этому приводит». Он явно что-то припомнил. Я расслабленно зевнул. «Брось, Берг, что тут серьезного? В тебе просто взыграли добрые чувства к некоторым членам твоей бывшей команды. Но я так и не услышал главного». «Главного?» — подобрался мой друг. «Твоей просьбы?» Несколько секунд он напряженно смотрел на меня, а затем усмехнулся. «Ты уже прекрасно понял, что я от тебя хочу. Возьмем ребят в команду. Пока шли сюда, я успел поговорить с ними. Строго поговорить. За восьмерых я могу поручиться». «А что с оставшимися четырьмя делать?» Хм, хмыкнул я. «Сдались нам двенадцать человек». «Дай им шлюпку». «Да пусть гребут в сторону острова Невезенья, ха-ха-ха!» — -ха. хохотнул он. «С другими невезучими может подружиться!» Это он к тому, что после морского боя часть выживших моряков с потопленных судов как раз должны были доплыть до острова Невезенья, хотя, возможно, отступившие корабли с двойной эскадры уже вернулись туда и забрали их. О чем я и поспешил сообщить Бергу. «Не маленькие. Справятся?» — отмахнулся он. «Ну, что скажешь? Обещаю. Присмотрю за ребятами». «Под твою ответственность?» — сухо ответил я. «Конечно!» — Берк расслабленно выдохнул, и мы снова выпили. «Хэп!» — снова обратился он ко мне примерно через минуту. М -м. А насчет черного грома? Что думаешь?» Не удержавшись, я снова расхохотался, просмеявшись, проговорил. Хочешь и его к нам пристроить? Ну уж нет, пусть стоит здесь. Кораблик хороший, любопытный. Потом посмотрю поближе, а пока пусть носицы пользуются. Ха-ха, носийцы, без обид, Кэп. Но боевой корвет очень сильно отличается от их каноэ. ха ха ха ха «Что? Почему ты на меня так смотришь?» «Думаешь, они не смогут управлять черным громом?» «Эм... нет», осторожно, — осторожно проговорил он. «А если я скажу тебе, что как минимум 30 человек из них, включая вождя в разное время, ходили на лудейсти капитана Джонсона, как думаешь, твое мнение изменится?» Берг удивленно открыл рот и перевел взгляд на веселящихся полуголых Алти. Казалось, в этот момент мировоззрение моего друга еще немного расширилось. Глава 15. Через несколько дней мы простились с носицами и вышли в открытое море. «А это еще что?» — удивленно выпалил я, глядя на жирную разноцветную птицу, которая по-хозяйски сидела на планшире, не желая улетать хотя корабль отдалялся от суши. «Попугай-дурак, капитан!» Выпрямившись по стойке смирно, отчеканил наш новобранец-матрос, у которого один ус был больше другого. «Да уж вижу, что не морская каракатица!» «Хм!» — хмыкнул я. Невольно вспомнил, как в момент, когда боцман знакомил новичков с капитаном, заставляя коротко рассказать о себе, Гарри разноус сообщил. Люблю отжиматься и читать книги, капитан. Могу отжаться двести раз без отдыха и прочитать за раз десять страниц. Приятно, черт подери, что смог привить человеку любовь к спорту. Ми! Ми взревел Джу и врезался рогами в фальшборд под попугаем. Дурак! Дурак! сообщила птица и лениво, помахав крыльями, уселась на Рею. «Какой настырный!» — одобрительно проговорила Марси, задрав голову. «Берг, выдашь ему что-нибудь вкусненькое!» «Еще чего! Чтобы он нам тут всю палубу засрал!» «Или это приказ, торпом?» Марси смерила птицу задумчивым взглядом, а затем изрекла. «Ладно, посмотрим, надолго ли его хватит!» Но лучше бы согнать госпожа», — подал голос один из матросов-носийцев. «Дурная птица для дурных». «Да ладно тебе, брат», — хлопнул его по плечу починку. «Старпом права, сам улетит». Носийцы, а их к нам на корабль напросилось аж семь человек, не стали спорить дальше. Так что попугай продолжал нагло сидеть на рее. «Не улетел этот гад даже тогда?» когда мы подошли к границам сумрака. Тогда Марси не выдержала и все-таки дала птице огромное яблоко. Протянула руку вверх и раз! Цветастая молния выхватила яблоко, а затем вернулась на свою рею. Добычу попугай доел, когда мы вошли в сумрак. Все шло гладко. Попугай заскучал. Под его реей как раз начал отжиматься разноус. В общем, ценой чистоты своей рубахи защитил палубу от птичьей бомбардировки. «Удивительный попугай! Какого хрена ему дома не сиделось?» «Дурак! Дурак!» Неожиданно заверещал попугай и, сорвавшись с реи, закружил над тремя матросами, стоявшими возле юта. «Дурак! Дурак!» «Капитан!» Подал голос один из этих матросов. «Кажется, птица испугалась». Хоть попугай и кружил, своим крючковатым клювом он пытался указывать в одну и ту же сторону. «Все по местам!» — скомандовал я. «Морские охотники!» Геро Раскатился по округе, обволакивающий крик малого левиафана. Геро! Герооо! Повыпрыгивали из воды его собратья. Первая жаба подпрыгнула так высоко, что оказалась над нашим кораблем. Она явно хотела приземлиться на палубу, но приземлилась на щит, который создал вокруг Франк штейна полупрозрачную сферу. Геро. Яростно взревела жаба, пытаясь пробить сферу щита. Я резко крутанул штурвал. Малый Левиафан начал скатываться с полупрозрачной защитной сферы, тщетно пытаясь зацепиться за нее лапами. Громыхнула пушка. Еще один монстр оказался как раз напротив орудийного борта. Наш канонир отлично исполнял приказ своего непосредственного командира, Шона, и выстрелил в брюхо твари. Минус один морской охотник. Тем временем самый прыткий почти скатился до планширя, по полупрозрачной сфере. «Нижнее сосредоточение!» — закричал я. Одновременно выстрелили сразу пять человек. Я, Берг, Починка и двое матросов. Использовали четыре пистоли-кулеврины и персональное импульсное ружье моего друга Алти. Четыре выстрела пришли в одну точку. Круглый нарост в виде мозоли на животе монстра расположенной примерно в том месте, где у человека пупок. От твари остались одни лишь ошметки. Отлично, еще трое левиафанов. Вот только не кучкуются гады, расположились с разных сторон. Готовятся атаковать, поэтому пока только их огромные головы гневно выглядывают из воды. «Канонеры, готовьтесь!» — велел я, а затем увеличил надув, и вновь сильно крутанул штурвал. Франкиштейн развернулся едва ли не на месте, а в следующий миг с обоих его бортов громахнули залпы. — Ну что за хрень, парни! — выкрикнул я, глядя на водную гладь. — Каждый выстрел больших денег стоит! Все так здорово шло, а вы... Под конец боя бахнули сразу двенадцать кулеврин. «Одна моя кулеврина при точном попадании убивает малого левиафана. Ну, пусть две на одного, чтобы не выцеливать слабые точки, а гарантированно прикончить. А что в итоге? От двух малых левиафанов осталось мокрое место, а третий раненый свалил, можно было бы поточнее и экономичнее сработать. У вас полчаса, чтобы попытаться собрать хоть что-нибудь ценное из ошметков!» «Мерг, командуй!» — велел я, отключив надув. Попал безобегали матросы, выполняя громкие приказы боцмана. Начали спускать шлюпку на воду, не забывая во все глаза следить за сумеречными водами. Хотя сейчас нападение морских охотников стоило ожидать в последнюю очередь. Ведь семейство малых левиафанов — страшный противник». Маловероятно, что рядом с их местом охоты появится другая тварь. Слабые морские охотники не рискнут сталкиваться с такими конкурентами, а кто-то мощный, посильнее левиафанов. Будь подобный монстр здесь, тогда бы тут не был уже самих левиафанов. А возвращения подранка я не опасался. Как правило, у морских охотников сильно развит инстинкт самосохранения. Вернуться и отомстить тому, кто сильнее тебя? Да зачем это надо, если можно найти рыбешку попроще и восстановить силы? На миг я напрягся, мне показалось, я ощутил структурные вибрации где-то на корабле, начал оглядываться по сторонам. Хм, все в порядке, ребята поднимают на борт вырезанные части тела Левиафана и того, что можно собрать среди ошметков. Будет нам дополнительный заработок. Так? «Не отвлекаться». Я прошел по палубе, примерно в том направлении, откуда почувствовал отклик структурных вибраций. «Ми!» — авторитетно заявил Джу, усевшись на деревянный пол своей кудрявой задницей и уставившись в ничем не приметный кусок палубы. «Вот и я о том же!» «Стоп! Идем!» Мы бодрым шагом направились к лестнице, едва не столкнувшись с парочкой матросов. Удивленно взглянувших на меня, особенно поразился Джек Косой, в которого врезался тропы Гаджу. «Тео, все в порядке». К нам подошла Марси, когда мы с карликовым бараном начали спускаться на нижнюю палубу. «Да», — как можно спокойнее ответил я и даже улыбнулся. «Продолжайте собирать трофеи. Ну, ладно». Неуверенно проговорила она и тоже улыбнулась. Мы с Джу спустились вниз, и едва наши стопы коснулись пола, корабль тряхнула. «Твою мать!» — выргулся я, чувствуя мощный энергетический взрыв под килем. И тут же рванул вверх, и уже на середине лестницы прокричал. «Марси! Всех из воды! Готовиться к бою!» А сам вновь поспешил вниз. Энергетический контур моего, Франкиштейна, пострадал, а это говорит о многом. Быстро добежав до рубки, я приложил ладонь к тяжелому камню, служащему главным сосредоточением всех контуров. Через него я мог получить полный отчет о состоянии корпуса корабля. Дерьмо, медузы! Я прикрыл глаза и плавно выдохнул, собираясь с мыслями. Затем уверенно поднялся на верхнюю палубу. «Все матросы уже были на боевых постах. Отлично, значит, мои добытчики в полном составе успели выйти из воды». Офицеры и матросы смотрели на меня напряженно, ожидая команд. Но никто не лез с вопросами. «Молодцы! А то мои юные салаги иногда начинают не вовремя спрашивать всякую ерунду. Всем оставаться на своих местах! Ждать меня! Я на разведку!» Я бесцеремонно нацепил свою треуголку на голову Марси, а затем накинул на плечи обескураженной девушки плащ, после чего приложил к лицу плавательный пузырь, и когда он зафиксировался, прыгнул за борт. Нырнув, я оказался под килем, и вот тогда у меня самого резко прибавилось вопросов. Я слышал, что очень-очень редко морские монстры могут самоуничтожиться». Они как-то активируют свою внутреннюю энергию, которая вырывается из их тел, крошит эти тела и всех, кто вокруг. Но это явление практически легендарное. Честно говоря, я не особо верил в подобные байки, ибо, будучи капитаном Джонсоном, проплыл семь морей, много всего повидал, но с подобным не сталкивался. Остав капитаном Лагранжем, столкнулся. Точно столкнулся. Я с любопытством склонил голову на бок, разглядывая шметки малого левиафана и круглую темную отметину на киле корабля. Дерьмо, медузы! Как любопытно-то! Какого морского чёрта этот раненый монстр удачно свалил из зоны поражения наших пушек, вернулся и самоубился? Он ведь явно умышленно высвободил из себя кучу энергии, когда врезался в киль. Не похоже, что морской охотник разогнался и случайно влетел в крепкий киль Франкиштейна. Уму непостижимо, а как же инстинкт самосохранения? Возможно, именно этот инстинкт и велел мне не тратить время на пустые размышления, а подплыть ближе к килю и приложить руку к отметке. Я раздраженно цокнул. «Киль цел? Почти! И это главное!» Но придется повозиться, чтобы восстановить полную целостность всего контура. Сейчас защита корабля снижена. И кто посмел так просадить защиту моего корабля? Жалкая недобитая жаба? А вот будь мы на лудейсти Любопытно. Было бы посмотреть, как бы все обернулось. Заметила бы лудестие эту самоубийственную атаку. Или самостоятельно бы справилась с ней без последствий. Я всплыл по правому борту, и мне тут же скинули веревочную лестницу. В данный момент опасности нет, оказавшись на палубе, возвестил я. Но придется немного повозиться с кораблем. «Берг, отправь самых смелых собрать ошметки Левиафана. Кое-что там еще можно продать. Минут сорок я потратил на то, чтобы поставить заплатку усиления на киль и обновить контур. Пришлось помучиться. «Еще с прошлой жизни не любил заниматься артефакторикой под водой, благо нынешнее тело во многом упрощает процессы. А затем велел поднять паруса. Нельзя слишком долго находиться в сумраке. Увы, нам придется немного подкорректировать планы», собрав офицеров в своей каюте, произнес я. «Не ожидал, что кто-то сможет так сильно просадить наш контур, так что мне придется потратить все запасы». «Не собираешься рисковать и продолжать плавание без ремкомплекта?» С серьезным видом спросил Роджер. Я хмыкнул и кивнул. Жизни членов моей команды для меня важнее скорого прибытия на помощь шелковому каравану. Я велел Бергу и Марси подготовить товар на продажу и подбить смету заранее, чтобы не тратить время в порту. Ребята пошли выполнять приказ капитана, а я спустился в трюм, и, разобрав часть досок, начал укреплять киль уже с этой стороны. Выбранный нами для остановки остров принадлежал алисийцам. Честно говоря, лучше бы поторговать с республиканцами, но до них плыть дольше. Кто-то скажет, викторианцам стоит останавливаться у викторианцев и продавать ценную лунную пыль соотечественникам. Но, благодаря бумагам, прихваченным с шахты, я знал, что вице-премьер Шестого моря, жирная свинья жерар Баррели являлся полноправным партнером вице-патры в незаконченном деле по добыче лунной пыли на острове Невезенье. После того, как мы столкнулись со сдвоенной эскадрой этих двух могущественных негодяев, лишний раз мелькать в викторианских водах Шестого моря у меня не было желания. Сначала лудестия. Ха! Правители викторианских колоний сразу в двух сумеречных морях – мои враги. Правда, Барри пока не знает, что удостоен этой чести. Так что мы направились к лисицам, чему были рады мои матросы. Несмотря на спешку, как минимум один вечер отдыха я мог дать ребятам, тем, кто с нами с самого Буна. А какой отдых лучше всего восстановит их уставшие тела? Отдых с любовью а лисийцы лучше других разбираются во всех типах любви. В итоге, когда мы причалили, мои бравые бойцы отправились тратить премиальные деньги в заведении местной маман. Дежурить на Франкештейне вызвались Алти, ну и бывшие моряки из Черного Грома, хоть за них и поручился Берг. Гарри Разноусу и его друзьям еще предстояло доказать делом свою преданность и полезность команде. В чести бывших пиратов, ни один из них даже не попытался оспорить мой приказ. Более того, они даже лица пытались держать кирпичом, дабы ни одним мускулом не выдать желание отправиться на берег и как следует прошвырнуться по кабакам да борделем. Сам я тоже остался на корабле. И когда Починка и Марси с Шоном вернулись из города, лег спать. Утром выгрузим товар, и в обед, когда Гуляны придут в себя, можно будет отплывать. Я только начал засыпать, как почувствовал, что кровать слегка колыхнулась. «Что? Опять на кровать лезешь?» — проворчал я, когда мохнатый комок начал устраиваться поудобнее рядом со мной. «Эй, осторожнее с рогами!» «Ми!» — веско заявил Джу, но опустился чуть ниже, иначе в самом деле мог бы мне выбить рогом зубы. Уже через пару минут карликовый баран захрапел. Он так смешно тарахтит во сне, что сложно сдержать смех. Правда, уже через несколько секунд его тарахтение, так и не вырвавшийся наружу смех отступает, освобождая место дреме. Начинаешь зевать, а затем засыпаешь. Нджу — отличная снотворная, выбивающая прочь из головы любые мысли. Возможно, поэтому я и позволяю ему спать со мной. «Да уж, со стороны можно подумать, что легендарный капитан – маленький мальчик, который спит с игрушкой. А вообще хорошо, что баран под одеяло не лезет, а ложится на него сверху. А то пришлось бы изменять свои привычки и одеваться перед сном. Широко зевнув, я почувствовал, что мысли в голове растворяются. Спокойной ночи всем». Глава 16. Когда дверь моей каюты беззвучно приоткрылась, я сразу проснулся, но по привычке не подал виду, наблюдая за происходящим через полуопущенные веки. «Ми...» Лениво приподнял голову карликовый баран, а затем через секунду резво спрыгнул с кровати и понесся прочь из каюты, вопя по дороге «Ми... Ми...» и цукая по доскам, своими копытцами. Да уж, дверь за Джу прикрылась. Я вскочил на ноги и начал быстро одеваться во тьме ночной каюты. Окошко было маленьким, а ночь безлунной. Я приоткрыл дверь и тихо выглянул наружу. Джу был на руках косого Джека, который чем-то кормил его, а рядом с ними стояли двое караульных, один носиец и рыжий Бил из бывших пиратов. «Ну ты даёшь!» хм, — хмыкнул Билл. «Потратил деньги на сыр. Лучше бы на баб». «Так я и на баб», — довольно улыбнулся Джек. «И на сыр. Давно хотел попробовать этот мраморный пармезан. А сейчас спасибо капитану. Хоть деньги есть». «Солнечный баран любит сыр», — сообщил носиц, «И ты ему нравишься. Косой цивил». «Ага, похоже на то. А я думал, он только с капитаном до да старпомом играется. А он, смотрите, какой милашка!» Он протянул Джу на вытянутых руках, будто предлагая караульным почесать пузико-барашку. Алти и бывший пират осторожно погладили Джу. Тут что-то буркнул в ответ. «Ладно, не буду вас отвлекать, а то если офицер Берг проснется и увидит...» точно не стоит спохватился рыжий и быстро зашагал прочь держа импульсное ружье наготове на секунду из за туч выглянул месяц залив лицо косово лунным светом часовой алти прищурился напряженно рассматривая косово однако тучи уже снова закрыли месяц и алти пошел в обход на верхней палубе я бесшумно вышел на палубу прячась в тени Всего сейчас дежурили четыре матроса, и в какой-то момент ни один из них не смотрел на косова, кормившего счастливого Джу в неочередной порции мраморного пармезана. Косой Джек абсолютно бесшумно одним четким движением перемахнул через планширь и нырнул в воду. Брызг не было. А ведь у него в руках Джу. Я невольно проникся восхищением. Я ведь примерно так же в свое время похитил Джу. У той красивой сучки, любительницы спать без одежды и не укрываться одеялом. Над головой раздались хлопки крыльев, попугай-дурак молча сорвался с реи и полетел к берегу. Я замер, чувствуя, что внутри меня все сжалось от предвкушения, невероятно, поразительно. Если моя безумная догадка окажется правдой, тогда... тогда я приподниму завесу, Но до очередной фантастической тайной нашего мира. Без колебаний я сиганул в воду. Самого косого Джека я не видел, но попугай-дурак своим полетом выдавал направление хозяина. Похититель барана плыл не к главной пристани, а чуть в сторону. Хотел выйти из воды в тихом квартальчике, что было мне, безусловно, лишь на руку. Меня он заметил лишь когда пробежал метров двадцать по грязной набережной. Ну, как заметил. Джу меня увидел и заверещал, пытаясь вырваться из рук похитителя. Джек обернулся. «Дурак, дурак!» — завопила говорливая бесполезная птица. «Ну ты дал, брат!» — одобрительно проговорил я, остановившись недалеко от Джу и Джека. «Отлично плаваешь, еще лучше ныряешь!» Навыки на уровне офицера, выпустившегося из Торбельской академии, ну или просто очень опытного офицера, никак и не матроса. Я перестал улыбаться и, глядя в его напряженное лицо, процедил сквозь зубы: Где Джек, мерзавец? От моих слов он дернулся, округлив глаза и ослабив захват. Джо с визгом вырвался из рук похитителя и, плюхнувшись на землю, быстро побежал ко мне. Спрятавшись за моей ногой, он начал гневно раздувать ноздри. Понял, что ли, что только что ел из рук очень опасной твари, а между тем Джек оскалился и медленно достал из ножен небольшую саблю. — Догадался, значит... — прошипел он. — Гадкий сонцеголовый ублюдок, ты не мог знать... «Они тебе не доверяют и не рассказали бы об этом!» <ав Cerulean> «Увы!» — согласно кивнул я, обнажив свое оружие, а затем холодным тоном повторил «Где мой матрос?» «А ты еще не понял!» — хохотнул он. «Мертв! Мне ведь нужно было освободить место...» Договорить он не успел, так как я уже сорвался с места, намереваясь сорвать с его лица мерзкую улыбку. Думаешь, сможешь остановить мой удар? Когда мой ятаган врезался в его, я увидел, как начали сгибаться в локтях руки противника. Конечно же, Джеку не хватило бы сил тягаться со мной. Вот только я ощутил мощный всплеск структурных вибраций, и тонкие руки Джека налились силой увеличиваясь на глазах. Он весь менялся, кожа темнела, волосы удлинялись, изменяя цвет. Секунду спустя узрел человека невиданного доселе вида. Он отличался от всех людей, алти или цивилов, пожалуй, даже больше, чем от них отличался я. Такой светлокожий, золотоглавый и с оранжевыми глазами. А все потому, что кожа того, кто еще недавно использовал облик моего матроса Джека, стала черной, точно вороново крыло, притом волосы совершенно белоснежные, а глаза светились серебром. «Лунный Алти!» — пробормотал я. По его ятагану пронеслись структурные вибрации такой силы, что я без раздумий отпрыгнул. Етаган лунного Алти пылал огнем, «Я сам немного улучшил оружие моих матросов, однако ятаган Косово-Джека не должен обладать такой мощью! Он явно долго не продержится!» «Ты умрешь здесь!» Зашипел лунный Алти, обрушив на меня град стремительных ударов. «Как и подобает солнцеголовому блюдку, забывшему о братьях! Вы бросили нас!» «Вы будете страдать!» Столько ярости и силы было в его ударах, что я даже оторопел. Вот как размахивает. Однако... Я принял очередной удар его ятагана на жесткий блок. «Ничему тебя, придурок, жизнь не учит!» Проговорил я, наполняя меч энергией. Ветер, вырвавшийся с обратной стороны ятагана, усилил мой натиск. И теперь уже лунный алти попятился. «Я уже один раз одолел тебя». «То тело было слабым», — рявкнул этот мерзавец, который еще совсем недавно жил под личиной могучего пирата Жерома де Марте. Помню, Марси удивлялась, что бывший капитан Алисийского флота вдруг резко изменился, став свободным капитаном. Очевидно, именно в тот момент его место занял Лунный Алти, а настоящий капитан де Марте пошел на корм рыбам. Противник пятился. Решив, что пора заканчивать, я потянулся вперед левой ладонью прямо к лезвию ятагана. Глаза лунного Алти расширились. Он явно принял меня за сумасшедшего, который зачем-то решил отдать врагу свои пальцы, а то и кисть. Я хлопнул по его клинку ладонью сбоку, выпуская нужный импульс структурных вибраций. Меня уже один раз убили» подобравшись слишком близко и предав. Не хотелось бы вновь это испытать. Я бесконечно доверяю своей команде, они для меня как семья. Но свои артефакты делаю так, чтобы их можно было легко разрушить. Разумеется, если знать, куда бить, как бить, какой энергетический контур использовать и обладать телом солнечного Алти. Хотя, как показал этот бой... Тела лунных Алти тоже отлично оперирует структурными вибрациями. Ятаган противника треснул под давлением моего ятагана и осыпался. А в следующий миг я рассек грудь лунному Алти. Хлынула кровь, тот захрипел и попятился. А потом припал на колено. Я приложил ятаган краншнеп к его шее. «Сдавайся, сволочь!» — сухо произнес я. «Ты погубил много людей!» «За это дело под килем не даст тебе хорошего перерождения, но хоть немного ты можешь исправить содеянное». Он скривился, глядя мне прямо в глаза. «Какой холодный серебряный взгляд!» «Чего?» Лунный Алти сплюнул кровью. «Тебе нужна информация о моих братьях и сестрах. Катись на дно морское». Предатель! Слева от меня послышался плеск воды, а затем раздался рев. Рурро! Заревела, выпрыгнувшая из моря круглая шарообразная рыба с зубами, размером с хороший кинжал. Бешеная фугу, морской охотник из рыбообразных. Не самый приятный противник. Помимо огромных зубов, его тело покрыто твердыми и острыми чешуйками. Я успел активировать щит-кольцо. Тварь врезалась в полупрозрачную преграду, которая тут же начала осыпаться, а рыба, щелкая челюстями, по суше рвалась вперед, в самом деле бешеная. На собаку похоже. Вот только эта тварь резко обернулась и накинулась на лунного алти. Тот самодовольно улыбался, когда челюсти монстра захлопнулись, откусив от человека верхнюю часть туловища. Я же ощутил дикий всплеск структурных вибраций. В ногу уткнулся Джу. Очень вовремя. Громыхнуло, как из пушки. И в полупрозрачные стенки моего портативного корабельного щита врезались ошметки человека и громадные рыбины. Коробочка с сердечником нагрелась, и щит тут же схлопнулся. А сердечник рассыпался. Я изумленно смотрел на него казалось, я избавился от подобного неприятного эффекта. Пусть мои щиты и можно разрушить, но сердечник выдерживал нагрузки, чтобы потом по новой генерировать щит. Но нет, самоуничтожение бешеной фугу выдалось слишком мощным и феричным. Ми! напряженно протянул барашек, выглядывая из за моей ноги. Вот тебе и Ми! нагнувшись, я взял его на руки. «Ты в курсе, что вся эта суматоха из-за того, что ты не смог удержаться и побежал за мраморным пармезаном?» «Ми?» — склонил он голову на бок. «Да не виню я тебя!» Ах, Я тяжело вздохнул. Затем чуть прикрыл глаза и произнес. «Пусть мы были врагами, пусть ты последний мерзавец, погубивший кучу людей, ушел ты достойно, сохранив секреты своих товарищей» да и свои собственные». «Хм», — хмыкнул я, еще раз глядя на последствия взрыва. «Идентифицировать по этим ошметкам представителя доселе неведомой расы совершенно не представлялось возможным». «Сволочь ты последняя, лунный Алти», — поморщился я. «Но пусть дева под килем все-таки будет к тебе чуть менее строга». «Превратит тебя не в какой-нибудь коровий помет, а в камень». За спиной послышались голоса. «Эй, что там?» «Не знаю! Поспешим! Будьте настороже!» Я перевел взгляд на Джу и быстро проговорил. «Нам пора сваливать!» А затем быстро сиганул в воду. Я видел, что после самоуничтожения бешеной пираньи и лунного Алти Франкештейн снялся с рейда. «Капитан?» «Как вы? Все в порядке?» Выпалила Марси, едва я перелез через планширь с бараном на руках. «Почти!» Ах, Выдохнул я, оглядевшись. На верхней палубе собралось человек двадцать. Все, кто сегодня ночевал на корабле. А ребята выглядели взбудораженно. Еще бы! Заметили, что дверь капитанской каюты открыта, капитана нет. Так еще и пропали Джу и кормивший его матрос. Рыжий Билл вертел головой по сторонам, выискивая своего нового знакомого, косого Джека. Бешеная фугу сожрала Джека, а затем самоубилась. Сухо проговорил я, собравшись с мыслями. «Что?» — побледнела Марси. «Какой... какой кошмар!» «Ага, эта тварь умудрилась тащить его и Джу с палубы. Приврал я. Я смог спасти только Джу». Моряки поснимали с голов шляпы и, прикрыв глаза, прошептали слова молитвы. «Мы позаботимся о его семье», — сказал я громко. «Увы, тело передать не сможем, но его тело приняла в свои объятия святая дева под Килем. Море — лучшая могила, нежели земля, а сейчас по местам. Не время спать. Марси, бери починка, разноуса и еще парочку ребят». «Дуйте к месту взрыва, спросите у местных, чем помочь». А то странно это. Корабль поднялся с якоря и выдвинулся на шум, а затем остановился посреди пути. Так хоть логическое объяснение будет. Да и девочку нагрузить не лишнее. Впервые потерять товарища — отвратительное чувство. «Шон!» — я повысил голос. «Ты за старшего на корабле! Я к себе!» «Эх!» Берг сейчас точно был бы к месту. Однако этот весельчак отдыхает на суше вместе с другими нашими матросами. Вообще я и Марси и Шон и починка давал отдых, но сладкая парочка после похода в магазин просто прогулялась по набережной, сообщив, что этого им достаточно. А мой верный помощник Алти и вовсе сказал, что нагулялся за свою предыдущую жизнь среди цивилов и отдыхать будет лишь рядом со своим братом, которому обязан жизнью. Тоже мне нянька. Надеюсь, найдет себе женщину. Закрывшись в каюте вместе с Джу, я первым делом скинул мокрую одежду и накинул халат, а затем принялся мерить комнату шагами. Что мы имеем? Лунные алти существуют. Более того, они, похоже, способны менять внешность». Я бы предположил, что это уже Рома Джека. Был какой-то особенный артефакт, но... Сразу вспоминаются слова Урсулы. И это ее «люди меняются». Моя подруга Полуалти явно знала про особенность наших лунных собратьев. Вот только особенность ли это? Я задумчиво уставился на свою ладонь, пытаясь почувствовать внутри нее структурные вибрации. Очень любопытно узнать все возможности своего тела. Могу ли я, например, как этот Жером Джек, управлять морскими охотниками? Вот эта способность в самом деле ужасающая. Сейчас все сходится. Перед тем, как кель Франкиштейна слегка повредил малый левиафан, я ощутил структурные вибрации. И косой Джек был одним из тех, с кем я столкнулся, когда спешил к лестнице то есть он успел подняться, но далеко отойти не успел. Зачем он спускался вниз? Тело слабое, или что-то такое было сказано, верно? Значит, свои невероятные способности лунной алти могут использовать лишь в истинном обличии? Я остановился перед зеркалом, уже привык к этому своему облику, так сильно отличающемуся от облика других людей». Золотые волосы, оранжевые глаза, и сейчас я яростно улыбаюсь. Столько загадок! Они так и шепчут. Раскрой нас, капитан Джонсон! Увидь новое! Погоди! Капитан Лагранж! Конечно же! За дверью послышался какой-то шум. Я выглянул на палубу и увидел насупившуюся Марси, которую пытался неумело успокоить Шон. «Что случилось?» — спросил я, выйдя на палубу в халате. «Эти гады отказались от помощи!» — возмущенно фыркнула девушка. Еще и посмеялись, мол, чем какая-то девчонка может помочь городской страже? «Мне кажется, они были более грубы, чем ты пересказываешь», — предположил я. «Были, хм!» — хмыкнула Марси и покосилась на починку. «Что?» Я перевел взгляд на Алти, чувствуя неприятности, что стало с местными стражниками. Первого грубияна я вырубил в назидании, проговорил Алти совершенно спокойным тоном, а второго напрягся я, второго для порядка. Хм. Хмыкнул починку. Я схватился за голову и начал тихо смеяться, а на утро меня вызывали в городскую ратушу на суд. Глава 17. В меня промариновали полдня, но в самом деле, дело не стоит выеденного яйца, а я там потратил столько времени. Пока я скучал, Марси с ребятами успели разгрузить товар и загрузить в трюм провизию да прочие расходники. И главное, в меня не просто держали на лавочке, а полдня натурально пытались выведать у меня разные сведения. На самом деле инцидент с починка и стражниками дознавателя интересовал мало. Не больше, чем вопрос, зачем мы вообще решили подняться с якоря и посмотреть на то место, где сдохла бешеная фугу. Этому сухонькому старичку с алочным взглядом было интересно, правда ли мы продаем лунную пыль местному торговцу? А много ли ее? А где взяли? А еще есть? И так по кругу. В итоге старый пройдух от меня ничего не узнал. И обязал просто заплатить немалый штраф до того, как мое судно покинет порт. Иначе пушки форта откроют по нам огонь. Собственно, вопрос со штрафом я решил на месте. Деньги были у матросов, которые ожидали своего капитана на площади перед ратушей. Я знал, как решаются такие дела, так что пришел не с пустыми карманами. Точнее, собственные карманы у меня как раз и были пусты. На случай, если дознаватели решили бы применить план «Б». ласковый. И вот, наконец-то, со всеми вопросами было покончено, и я вернулся на корабль, где уже собралась вся команда в полном составе. Берг посокрушался, что пропустил ночную заварушку, а затем вместе с другими матросами почтил память погибшего товарища. И вот наш корабль покинул порт и на поднятых парусах направился к границе сумрака. — У нас попутчики, Кэп! — донеслось с Марса. Сегодня там опять дежурил непочинка. Тот и так полдня бегал, охраняя Марси во время новых торговых сделок. Однако едва мой личный помощник Алти услышал слова Марсового, тут же подбежал к мачте, И велел тому слезать. Дежурный спорить не стал, а я не стал останавливать починка. Все знали, как он любит строить из себя птицу в гнезде и с высоты взирать на горизонт. Похоже, олисиц из местной охраны, брат! крикнул алти. Идут на всех парусах, надув не жалеют. Да я уж вижу, хм, хмыкнул я. Что-нибудь хотят? Момент. «Пока Починка всматривался, я гляделся. Мы уже отплыли от острова, но не очень далеко. Однако подмога лисицам прийти никак не успеет. Будь вместо нас на Франкештейне другая команда, имелись бы варианты. А так, хотя будь вместо нас другая команда на небольшом корабле, вряд ли бы они смогли пободаться с дежурным боевым корветом. Машут желтыми флагами!» сообщил Починка. «Хотят побеседовать? Марси, мы ничего в порту, не забыли?» Я повернулся к старшему помощнику. «Может, сумочку оставила?» «И галантные месье спешат тебе ее вернуть?» «Вся у меня с собой, капитан». усмехнулась девушка. «Галантные месье, похоже, спешат набрать проблем себе на борт. Раздались смешки среди команды». «Отлично сказано, Старпом!» «Так их!» Я улыбнулся. «Приятно, когда команда верит в себя, своего капитана и свой корабль». «Братец, поднимай желтый, побеседуем, раз хотят!» Скомандовал я и перевел взгляд на Марси. Ничего объяснять ей не понадобилось. Девушка тут же разразилась быстрыми командами. «По местам! готовится к бою!» Но агрессию первыми не проявлять. Будьте вежливыми, парни, улыбаемся». Мы убрали паруса, и вскоре боевой корвет алисийцев поравнялся с нами. Между бортами кинули трап, по которому уверенным шагом двинулись морские пехотинцы, вооруженные до зубов. «Ты глянь, какие важные, а?» хм", хмыкнул Берг. Скосив на него взгляд, я тихо спросил. Не хочет ли он поплавать?» Берг с хитрой ухмылкой кивнул и быстро исчез. «Капитан Лагранж, с вами, — говорит, — капитан лисийского флота и боевого корвета «Жемчужина» Франсуада Картуан!» в грудь, громко произнес невысокий, но подтянутый мужчина лет сорока на вид, что примечательно из-под его треуголки виднелись длинные кудрявые черные волосы. Этот модник носил парик. «Очень приятно, капитан», — благодушно кивнул я. «Чем обязаны?» «Капитан, у нас имеется информация, что вы перевозите лунную пыль. Это так?» «Так». Мне было очень интересно, к чему клонит этот модник. Он аж заулыбался от моих слов. «Лунная пыль является стратегическим ресурсом, капитан», — торжественно произнес Декартуа. Ее запрещено вывозить с нашего острова. Что-то я о таком запрете не слышал. Пожал я плечами. Вы не можете знать все законы, но обязаны их соблюдать. Золотые слова, капитан. Но вот проблема в том, что как раз законы я знаю хорошо. И о том, что я не могу вывести то, что сам и привез, ничего не слышал. Не говоря уже, что лунная пыль, стратегическим ресурсом никогда не являлась. И тем не менее противоречие возникло. Капитан Картуа едва ли ручки не потирал от возбуждения. Я решил подыграть ему. И как же можно его решить? «Тут есть два варианта», — охотно продолжил он. «Либо вы продаете весь свой товар, либо платите таможенный сбор. Я уполномочен поспособствовать вам в решении противоречия». «Какой бы из вариантов вы не выбрали?» «То есть я могу заплатить вам?» Уточнил я. «Да, конечно, и продолжить свое путешествие». «И сколько же я должен заплатить?» Спросил я, едва сдерживая улыбку. Оказалось, что совсем немного. Либо отдать ему половину лунной пыли, что у нас есть, либо продать ему же всю лунную пыль за хорошую цену. Вот только почему-то хорошая цена равнялась половине от рыночной. «Ну так что, капитан Лагранж, какой вариант вы выбираете?» — спросил он, коварно улыбаясь. «Да уж, интересно, за кого нас приняли? За небольшую команду, которая ходит на непонятном разваливающемся корыте и начинает трястись при виде флотских офицеров? Ха, как такая команда вообще?» Смогла разжиться огромной партией лунной пыли. Эти гении вообще не думают. Зачем думать? Брать надо. Я увидел, что за спиной до картуа поднялась суматоха. Ему явно хотели о чем-то доложить, но не решались. «Похоже, на вашем корабле проблемы», — указал я капитану. «Что?» Он сбился с мысли. «Большие проблемы». «Что-то явно случилось!» Он завертел головой. Похоже, почувствовал неладное и подозвал офицера. «Капитан, в трюме...» «Вода! Нужно срочно закрыть пробоину!» «Что?» «Как?» Расширил глаза до картуа. «Ох, похоже, вам стоит поторопиться, пока ваша суденышко не ушла под воду. Полагаю, сейчас вам точно не до моей лунной пыли!» Весело произнес я. Декартуа жёг меня гневным взглядом. «Нападение на корабль Алисийского флота!» «Полегче, полегче, капитан!» — перебил я. «О каком нападении речь? Вы слышали грохот пушек или что-то еще? Не нужно пустых обвинений. Ни в нападении, ни в вывозе стратегических ресурсов». Алисийский капитан сжал зубы и процедил. «Не знаю как!» «Но это явно ваших рук дело! Вы за это заплатите!» Я перестал улыбаться и вперился в него холодным взглядом. «Вы мне угрожаете? Может быть, велеть дать бортовой залп? Чтобы у вас хотя бы были основания мне что-то предъявлять? Вот только не факт, что вы долго проживете после моего бортового залпа». Он отшатнулся и сделал шаг назад в ужасе глядя на меня, а затем покраснел как рак, боевому капитану стало стыдно, что он дал слабину. «Да как ты смеешь!» — рявкнул он, выхватив саблю. В тот же миг его бойцы навели на нас дуло своих ружей. Вот только и мои ребята уже были готовы к бою. Я потянул руку вперед, не обнажая оружие. Страх на миг вновь возник в глазах Декартуа, но мужик пересилил себя. «Вы плохо ухаживаете за оружием, капитан», сказал я, положив руку сверху на его саблю, а затем, глядя прямо в глаза лисийцу, сжал пальцы. Послышался хруст, и сабля переломилась надвое. Меньше чем за сутки я сломал противникам две артефактные сабли. В первый раз я использовал собственную закладку. Сейчас же звезды сошлись». Когда артефактное оружие Алисицы оказалось близко ко мне, я смог почувствовать, как напитывается энергетический контур, я заметил огромную брешь. «Как?» — изумленно выдохнул до картуа, глядя на обломки. «Говорю же, ухаживать нужно за артефактами. А теперь...» «Пошли вон с моего корабля, пока я вас не выкинул!» Я достал из внутреннего кармана коробку с сердечником коих у меня на команду суммарно было несколько штук. Де Куртуа явно посмотрел на нее, явно не понимая, что это за артефакт. Глянул на свой обломок, на скалящиеся лица моих бойцов, которые ничуть не сомневались в собственной победе. Напоследок Алисиц вновь посмотрел на меня, а затем громко произнес. «Уходим!» Он нервно развернулся и, едва не срываясь на бег, поспешил на свой корабль. «Что это за сумасшедшие?» Еле слышно бурчал он себе под нос. «Что не так с этим Алти?» «Капитан, наконец-то!» Едва он перешел на борт своего корабля, к нему бросился один из офицеров. «Мы не можем закрыть брешь! Нужно вернуться в доки и поднять корабль!» Ребята на моем корабле начали смеяться, но заткнулись под грозным взглядом Марси. Ну да, мы же совершенно не причастны к проблемам этих алисийцев. Конечно же, я не вдохновился тем, как малый Левиафан взорвал себя под нашим килем, и не попытался сотворить похожую, но тихую бомбочку. И, конечно же... Не вон тот мокрый лыбящийся Берг успел по-тихому сплавать и прицепить ее к килю алисийского боевого корвета. «Поднять паруса! Полный вперед!» — рявкнул я, уверенно встав за штурвал. «Марси, заходи, присаживайся, попробуй чаю. Сам заварил. На одних травках с бисерных островов». Вроде вкусно вышло, а главное полезно и питательно. Произнес я длинную тираду, приветствуя девушку в своей каюте. Корабль вошел в сумрак, хоть его потряхивало периодически. В ближайшее время проблем не ожидалось. С мелочью до да рутиной опытные матросы под предводительством Берга прекрасно справятся. Марси удивленно огляделась по сторонам и присела за мой небольшой столик. Пригубила чай и восторженно воскликнула. «Тео, вкусно! Отличный чай! Дашь рецепт?» «Да, и тебе, и Бергу!» — кивнул я. «Главное, травки не забывать собирать при случае. Можно сразу делать чайный набор. Ну, для заварки. И продавать готовую смесь!» — воодушевленно начала она. Не то чтобы Марси была пораженным дельцом, одержимым наживой. Напротив, подобного рвения у девушки раньше не наблюдалось. Правда, раньше ей не приходилось напрягать мозги, чтобы понять, как выплатить жалование команде, не забыть про премии, обязательно пополнить припасы и отложить на черный день. А то капитан совсем не хочет этим заниматься. «Отличная идея!» – одобрительно кивнул я. «Думаю, как-нибудь можно за это взяться». «Пока у нас есть лунная пыль, но дополнительные средства никогда не будут лишними. А если у нас команда увеличится, или ты решишь корабль улучшить, или новый купить? Хотя последнее вряд ли. Франкиштейн шикарен. Ты даже от малого линкора отказался. Отчасти о новом корабле я и хотел с тобой поговорить», — сдержанно произнес я. «А?» — опешила Марси. «Ты нашел что-то лучше Франкештейна?» «Я знаю, что будет лучше Франкештейна, но об этом позже». «Марси, ты мне доверяешь?» Девушка посмотрела на меня, как на душевно больного, а затем удивленно произнесла. «Конечно!» «Тогда я прошу тебя по возможности подробно рассказать одну историю. Как так вышло, что твой дед перестал быть вице-премьером Седьмого Сумеречного моря?» Что сделал Джекман, и почему твоя мать его ненавидит?» Марси замерла, явно не ожидая такого вопроса. Затем, скосив взгляд, тихо произнесла. «Это личное, Тео?» «Потому я и спросил про доверие». «Да», — скинулась она и тут же потеряла запал. «Но как-то это... Хм, я отвечу». Решилась она, ее глаза недобро блеснули. «Но сперва ты ответишь мне на мои вопросы». «Хорошо». Марси сбилась с мысли, явно не ожидая такого мгновенного согласия. «То есть ты...» «Не против?» — уточнила она. «Спрашивай, что тебя интересует». Я пожал плечами. «Ладно», — протянула она. «Я давно хотела спросить. Да что там, Берг? Тоже интересуется. Но как-то в последние дни не до этого было. Первый вопрос, Тео. Откуда ты знал о тайнике моего отца? Ты ведь явно шел туда целенаправленно. Да, ты нам указал на того карася. Как будто случайно его увидел и решил проверить. Но до карася-то еще нужно было дойти. Ну? И смотрит на меня так пристально, словно старается прожечь взглядом. «Хороший вопрос, Марси», — улыбнулся я. «Любопытно узнать, какие твои предположения». Теперь под моим взглядом уже она поерзала и неуверенно проговорила. «От бабушки, да?» И уже живее добавила. «Она ведь тебе рассказала, да?» Марси доверчиво хлопнула ресничками. «Дева под килем, какая же милая у меня дочурка!» Усмехнувшись, я не сдержался и, протянувшись над столом, взлохматил ей волосы. «Тео!» – недовольно воскликнула она. «Да», – соврал я, – «от мадам Джонсон. Мы с ней, как ты, наверное, заметила, сблизились. Возможно, я напоминаю ей сына». На лице Марси отпечаталась грустная улыбка. Я понимал ее чувства, однако для себя решил, что так будет правильно. Вывалить на нее всю правду? Ну уж нет. «Я не хочу травмировать Марси. Горькая правда лучше, сладкая лжи лишь в том случае, когда эта правда принесет пользу. Капитан Джонсон никогда не отречется от своей дочери. Капитан Лагранж не сломает в своем старшем помощнике. Мощный душевный стержень глупой правдой». Марси молчала, поджав губы. Ей все равно было тяжело». А скажи я ей, что я капитан Джонсон, и признай ее своей дочкой. Что бы было, она бы не поверила. Но если бы поверила... Честно говоря, я не хотел менять наши с ней отношения. Мне нравится, что я чувствую это отеческое тепло. Но я не хочу, чтобы она относилась к своему другу и сверстнику, Теодору Лагранджу, как к отцу. «Не ревнуй», — твердо сказал я. «Я считаю, что ты еще дожмешь, мадам Джонсон». «Угу», — сдержанно кивнула она. «Ну, правда, Марси», — взмолился я. «Не надо». «Ты прав», — резко перебила меня девушка. «Ну и что, что ты ближе моей бабушке, чем я?» «Я не сдамся и добьюсь своего. И вообще, из всех, кого я знаю, ты больше, чем кто-либо, похож на моего отца». Я горжусь, что мой капитан-продолжатель его великой воли. Так-то, а теперь насчет твоего вопроса». Она запнулась и замолчала. Правда, уже через несколько секунд напряженно произнесла. «Я не знаю всех деталей, Тео. Мама не очень охотно рассказывает про те времена. И она не любит эту тему. Хотя, как я понимаю, это все не секрет». Марси вопросительно посмотрела на меня. «Ага, может и не секрет, но я сам мало что смог нарыть. Народ либо ничего не знает, либо боится говорить о том, что может очернить Джекмана Барбароссу. Будь уверена, болтать об этой истории я не собираюсь». Марси прислушалась к каким-то своим мыслям, а затем кивнула сама себе и заговорила. Глава 18. Это произошло через несколько месяцев после смерти моего отца, начала Марси. Где-то в В общем, он напал на один из островов, где жили алти. Очень жестоко напал. И об этом узнали другие. Корабли Алиссии, Республики и оказались неподалеку, засвидетельствовав это преступление. Марси тяжело вздохнула и повесила голову говорить о злодеяниях своего предка ей было очень непросто и что было дальше тихо спросил я другие страны выдвинули ноту протеста да на том острове было много алти и я потом узнала что мой отец ратовал за то чтобы ни в коем случае не лезть на этот остров ну ты наверное знаешь что он пытался защитить многие острова она подняла на меня взгляд ища поддержки. Я тепло улыбнулся и кивнул. Дочка неловко улыбнулась в ответ. Однако еще до ноты протеста корабли других стран хотели под конвоем сопроводить эскадру деда, но он отказался. Он ведь был вице-премьером Седьмого моря и не мог позволить представителям других стран себе приказывать. В общем, началось морское сражение». «Оно закончилось только тогда, когда появилось лудестие. Биться против нее никто не рискнул». «Хм», — хмыкнула девушка. «Марси», — напряженно проговорил я. «Ты ведь понимаешь, что это, грубо говоря, была подстава». «Да», — сухо ответила она. «Я целиком и полностью осуждаю действия деда. Хотела бы, чтобы его остановили раньше. Но я не дура Тео». «Очевидно, что представители трех держав не могли оказаться в одном месте в нужное время. Кто-то рассказал им о планах деда». «И ты догадываешься, кто?» — прищурил я взгляд, глядя ей в глаза. Она не выдержала и отвернулась. «Мне не нравится то, о чем ты хочешь сказать, Тео. Мама как-то обмолвилась, что во всем виноват капитан Барбаросса. Но он ведь старший помощник моего отца». Скинулась девушка. Он не мог поступить плохо с тестем своего лучшего друга. Тестем? Это еще что за новости? Что вообще творится в прекрасной головушке нашей девчули? А раз капитан Джонсон сделал ребеночка ее матушке, стало быть, женат на ее матушке? Официальная регистрация брака пусть катится лесом. Определенно моя Старпом мечтает о большой и крепкой семье. Интересно, не получив ее в детстве, попытается ли создать собственными силами? Отвлекся. Приятно думать о таких вещах. Но я скрипнул зубами. Лудестие в твоей истории появляется не с самого начала морского сражения. Нет. Вот тебе и ответ, Марси. Ты можешь мне не верить, можешь сомневаться. Но то, что я скажу тебе, правда. Я узнал ее от других Алти. Речь пойдет о племени Алти, которое раньше жило на острове Мун. При упоминании названия острова Марси дернулась. Она ведь в своей истории не сказала, как назывался остров, рядом с которым, по сути, закончилась блистательная карьера ее деда. «Так вот, твой родной отец обещал Алти с острова Мун защиту. Говорил, что с ними ничего не случится, что они продолжат жить так же» как жили до прихода к ним цивилов. Даже лучше — торговля, обмен знаниями. Вот что обещал он твой отец. И пока он был жив, он держал обещание. Его всегда с радостью встречали на Муне. Лудести узнавали издали, бежали к ней. А затем в один момент Лудести открыла огонь по Алти. «Как ты понимаешь, произошло это после смерти твоего отца». «Как я понимаю, как раз в тот момент, когда твой дед сражался против эскадры трех стран». «Нет!» — вскочила с места Марси. «Не может быть!» «Может!» — резко произнес я. «Джекман Барбароса предал идеи твоего отца, предал самого твоего отца, и совершенно незаслуженно владеет лудестией. Но, но он ведь его друг!» «Да и бабушка сама передала ему лудейство после смерти папы». На нее было больно смотреть. Я поднялся и, обойдя стол, обнял Марси. «Тебе ли не знать, что порой твоя бабушка ошибается в людях?» — проговорил я. Девушка всхлипнула, а затем громко зарыдала. Я изо всех сил утешал ее, костеря про себя Барри. «Ну и немного себя самого». Однако же как раз эту часть правды ей знать не стоит. Она должна понимать четко, почему мы идем забирать действию. Если когда-нибудь вся правда станет известна другому человеку, и этот другой человек предъявит мне, что я настраиваю мелкую девчонку против родного отца, я лишь рассмеюсь. Нет, я настраиваю своего драгоценного боевого товарища, отомстить за ее отца, жалкому предателю. Пока Марси тихо плакала, я окончательно разложил в своей голове события по полочкам. Барри подбил Августа де Леромберга прибрать к своим рукам остров Мун. Зачем? Затем, что там росли огненные яблони, перетертые цветы которых составляют треть смеси, используемой в качестве энергетического топлива всех импульсных орудий. Эти яблони до сих пор невозможно вырастить искусственно. При ручной пересадке они за год умирают. Если бы Алти оказались в плачевной ситуации, они бы просто сожгли деревья. Я им это посоветовал. И все цивилы знали о таком исходе. Потому и старались вести торговлю с островом Мун честно. Как Барри смог уговорить Августа напасть на остров Мун? Ответ очевиден уповал на то, что сможет обмануть Алти. Сделать так, чтобы Алти подпустили близко эскадру Августа Дель Ромберга и не успели взять заложники яблони. Обезопасить яблони – и вуаля! В случае удачного стечения обстоятельств вице-премьер Виктории присоединит к землям подвластных ему колоний остров с огненными яблонями. Ушлый Дель Ромберг повелся на это, а Барри сдал его – или же нанял товарищей из других стран. В итоге Дель застали публично с поличным, ему пришлось сражаться. А на лудестии закончил начатое, а потом остановил морское сражение. И он, герой, не допустил кровопролития между силами четырех держав. Еще и Пади лично отконвоировал преступника Дель -Ромберга. А остров Мун... На нем сейчас реет флаг Виктории. Но что поделать, рассолти все равно мертвы. Остается вопрос с другими державами. Ну, полагаю, именно с этого острова Виктория продает порошок из цветов огненной яблони за сниженную цену. Все счастливы. Герой Барри, правая рука хозяина Семи морей капитан Лудести по умолчанию, не может быть злодеем в глазах большинства. Так он еще и весьма полезен. Принес стране такой лакомый кусочек. Достоин быть вице-премьером. Барри добился своего. Тео!» Марси перестала всхлипывать и отстранилась так, чтобы видеть мои глаза. «Если капитан Барбароса в самом деле подставил моего дедушку...» «Дедушка должен был знать о его темных делах. Почему не доложил?» «Наверное, не хотел навлекать на свою семью гнев этого мерзавца», — ответил я. Хотя я был уверен, что причина в другом. Барри и Мэри Карелайн заранее решили разыграть карту с тем, что Мэри беременна от меня. Дель Ромберги получали от этого почет. Возможно, упоминание моего имени в подобном ключе частично смягчило наказание Августа, которого хоть и разжаловали но не выкинули на улицу, отправили управлять моим родным островом. Но дали Ромберги не смогли бы распространить эту идею самостоятельно. Нужен был кто-то, кто подтвердит, кто-то очень близкий к капитану Джонсону. Барри, гад, отказался от собственного ребенка, записав его на меня. А затем, когда общественность узнала, от кого ждет малыша Мэри Карлайн, Он погрозил Дель Ромбергам рассказать всем правду, если Августа сдаст его. Таким образом Делеромберги были у него на крючке. Не удивлюсь, если этот гад даже приложил руку к назначению Августа губернатором острова Бун. На Буне меня и Барри очень любили, и все же тяжело пришлось этому идиоту Августа Делеромбергу. Для общественности он, с одной стороны пошел против воли капитана Джонсона. С другой же, его дочь носит под сердцем дитя капитана Джонсона. Хотя справедливости ради, он долго не прожил после своего назначения, и довольно быстро губернатором Буна стала Мэри Кэролайн. Тео вновь позвала меня Марси. «Да, я не хочу верить в то, что лучший друг моего отца предал его, но я верю маме, — И тебе. — Спасибо, Марси. — Тео? — Да. Я не хочу, чтобы предатель управлял лудестией. — Я тоже Марси, потому я и собираюсь ее забрать. После нашего разговора моя духовная дочурка уточнила, можно ли рассказывать о предательстве Барри другим офицерам, справедливо указав, что просто так мы не можем пойти на бардаж лудестии. Я дал ей добро, а затем увидел, что она о чем-то тихо перешептывается с Шоном. Парочка уединилась, облюбовав место на юте. Матросы не рискнули к ним подходить. Я же ввел в курс дела Берга и Починку. Мерзкий цивил. Если бы мы беседовали на улице, Починка бы гневно сплюнул себе под ноги. Но морать мою каюту не решился. Ага, хм. — хмыкнул Берг. «Дедуля нашего старпома тоже хорош», — Проворчал он, но, поймав мой взгляд, продолжил. Но к мертвым претензий нет. Глупо заставлять детей отвечать за грехи родителей. Он помолчал, задумчиво попивая мой чай. «Блин, все-таки отличный напиток», — выдал Берг спустя минуту, а затем ехидно проговорил. «Оставим нравственные вопросы, Кэп, дамочкам из книжного клуба. Ты мне вот что скажи. В самом деле, что ли?» Решил захватить лудестию. В глазах Берга виднелся опасный безумный блеск. Я не выдержал и сам улыбнулся. «Боишься? Боюсь? Да ты брось! Я едва ли не писаюсь от нетерпения!» «Ты больной на голову!» «Другие у тебя не служат!» Починка на это лишь закатил глаза и покачал головой. «Джу! Джу!» Карликовый баран выполз на середину каюты и принялся чесать рога. В повисшей тишине звук чесания его рогов был громогласен. Когда же все уставились на барана, он несколько раз хлопнул глазками, а затем поднялся на задние лапы и потряс передний правый. «Вот именно, мелкий! Ха-ха-ха!» — -ха, хохотнул Берг, когда Джу вновь стоял на четырех лапах. «Всем задницы надерем!» «Я не пойму, мы ведь вышли из сумрака?» — напряженно спросила Марси. «Когда мы подходили к острову лавы. Верно!» — сдержанно ответил я, оглядываясь вокруг. «Тогда что это?» — Марси повела рукой, указывая на окружающие нас марево. «Это пар!» — неожиданно выпалил Шон. «Точно пар!» «Неужели остров лавы в самом деле из лавы?» Матросы и офицеры уставились на меня. Происходящее никому не нравилось. Ведь когда выходишь из сумрака, ожидаешь увидеть ясное небо. После перехода тебе уж точно не хочется оказаться в еще более густом сумраке. «Да, я тоже был напряжен. Но только лава на нем давно застыла». И вулкан был спящим. Где-то вдали громыхнуло. Моя команда тут же обернулась на звук. Но, ожидаемо, сквозь густой туман ничего не увидела. Похоже, ключевое слово тут «был», — нахмурился Берг. «Вам не кажется, что становится жарче?» Я мгновенно активировал сферу щита вокруг Франкиштейна, и уже через несколько секунд раздался гулкий удар. Разумеется, мой щит выдержал». «Что это было?» Матросы завертели головами. «Кто таковал?» «Где враг?» «Тихо!» Гаркнул я. «Всего лишь горячий воздух!» Народ начал успокаиваться. «Ну что за люди?» Готовы сойтись в бордажной драке хоть с морским чертом, но невидимый противник их сразу пугает. Однако, признаю, пугает справедливо. Не всякий бортовой залп Способен напрячь мой корабельный щит так же сильно, как этот воздушный удар. Вокруг засвистел ветер. Полупрозрачный щит снова начал подрагивать, а морские воды закручиваться. Проклятье! Начинается шторм! «Капитан, какие будут приказания?» Нарочито ровным тоном спросила Марси. Девушка смогла полностью взять себя в руки и продемонстрировать всей команде, Абсолютное доверие своему капитану. Я улыбнулся. «Чего замерли, морские волки?» — крикнул я, глядя на матросов. «Боитесь, что ветерок попортит прически? Или ноги замочить? А может, боитесь подпалить задницы в лаве? А, не дрейфте! Ни один шторм не остановит капитана Лагранжа! По местам!» Титановый шелк! Сам себя не найдет и в трюм не положит! Да! Заревели матросы. А спустя несколько минут шквальный ветер неистово бил в наш щит, пытаясь пробить его. Молния разрезала небеса и ударила сверху в щит. щетно Даже бушующие волны не могли захватить нашу верхнюю палубу. Я вел свой корабль к берегам острова Лавы, и в конце концов. «Остров предстал перед нами. Пылающий остров без единой живой души». Глава 19: То, что я видел вокруг, мне решительно не нравилось. Вулкан на острове Лавы считался не просто спящим. Ученые утверждали, что он давно потух. Ну или как минимум в ближайшие несколько сотен лет не проснется. И вот стоило мне поспать восемнадцать лет, и что в итоге? Проснулся и я, и вулкан. А сколько еще подобных изменений произошло в мире? Сколько из того, что считалось предсказуемым и изученным, на деле окажется чем-то совершенно иным? Например, мертвый вулкан ожил, лучший друг предал. Уничтоженная раса, лунные Алти, существуют. Я усмехнулся. Раздражение внутри меня смешалось с предвкушением. «Люблю открывать что-то новое, несмотря на то, что иногда это новое больно бьет по роже. Или грозится прожечь щит твоего корабля раскаленным воздухом. Но красиво его каракатится», — сказал я, глядя на залитый лавой остров. Соленый пар, поднимающийся от воды, окутывал остров на расстоянии в несколько километров, но стоило подойти ближе... Зре не зрение открывалось, это величественная пылающая картина. И абсолютно безжизненно. Хм, хмыкнул Берг, указывая рукой на всплывающие тушки сварившейся рыбы. Затем он подошел ко мне вплотную и шепнул. «Тут никто не мог выжить, Кэп. Каждую минуту мы тратим уйму ресурсов, чтобы просто находиться здесь. Мы на созданном тобой корабле». «Другой корабль бы уже сгорел к херам, а его обломки, если бы такие остались, снесло бы ветром и волнами куда подальше». Я кивнул, соглашаясь с ним, и поднял взгляд. Чтобы приблизиться к острову, пришлось использовать максимальный надув. Мы шли против течения, которое гнал шквальный ветер. И отключать надув нельзя, иначе нас мгновенно унесет прочь и паруса едва держатся, а ведь я усиливал их с помощью заначки с острова Насия. Но наши паруса из стального шелка — хороший материал, но не самый лучший. Когда я заказывал на верфи Торвеля корабль, который в итоге стал лишь одной третьей Франкештейна, верфи не могла достать титановый шелк, на него огромная очередь. А будь наши паруса из титанового шелка, да еще и усиленные — Они бы никогда не порвались, а надув можно было бы установить еще более мощный. «Брат, за бортом люди!» С изумлением прокричал починка с Марса. «Что?» — громче всех воскликнула Марси. «В этом котле?» Наша старпом первая подбежала к планширю с подзорной трубой. На миг я испугался, что Марси сейчас увидит очень-очень неприятную картину. «Она, конечно, уже всякого повидала, и трупов в том числе, но обваренные человеческие тела...» «Они живы, Тео!» — радостно воскликнула девушка. «Но долго не продержится!» «Я и сам уже мог разглядеть этих счастливчиков, дева под килем. Если кроме тебя существует и богиня удачи, то кто-то из десятка моряков этого разбитого баркаса — явно ее любимое чадо». Их баркас сел на мель распоров брюхо и повиснув на каменном клыке. И 10 человек оказались на пятачке суши, метров семи в диаметре. Чтобы как-то продлить свою борьбу со стихией, они использовали артефакты ледяного типа. Я видел у них несколько сабель, пускающие ледяные волны, панцирь ледяной черепахи и даже пистоли, стреляющие ледяными шарами. Все это помогло людям продержаться, пока здесь не появились мы. «Вот, видишь, Роджер?» Я глянул на своего Кока Боцмана. «Не зря мы сюда приплыли. Готовь спасательную группу, Марси!» Я повысил голос. «Проследи, чтобы людям оказали необходимую медицинскую помощь!» Потерпевшие крушение в свою очередь, заметили наш корабль и изо всех сил начали кричать и прыгать, пытаясь привлечь наше внимание. Я подвел Франкиштейна как можно ближе к мели. И Берг с ребятами помог погрузиться на наш борт изможденным морякам. «Воды, быстрее!» — подгоняла Марси наших матросов. Спасенные жадно накинулись на воду. «Отплываем!» — скомандовал я. «Здесь нам делать нечего!» «Капитан!» Ко мне тяжело дыша подошел высокий, хорошо сложенный мужчина с густой темной шевелюрой. На вид ему было лет сорок и дорогой камзол выдавал состоятельность этого господина. Теодор Лагранж. Я протянул ему руку для рукопожатия. «Лагранж?» — с улыбкой выдохнул он. «Слышал я о вас и о вашем приемном батюшке. Меня зовут Генри Смит, мэр города Шарвиль и губернатор острова Лорлей. Сначала я улыбнулся, вспомнив чудесное озеро в центре острова куда впадала живописная река. Именно эти озера и река в свое время надоумели меня назвать остров в честь сказочной речной девы. А затем до меня дошло, где именно находится этот остров. Далеко вы забрались, господин Смит. Позвольте узнать, что сподвигло вас отправиться сюда аж из седьмого сумеречного моря?» Его перекосило от гнева. Но уже через секунду он тяжело вздохнул. «Схватившись за бок и начал падать, я подхватил мужчину под руки. «Давайте сперва позаботимся о ваших ранах, а затем уже продолжим разговор», — быстро сказал я. Мужчина посмотрел мне в глаза и благодарно кивнул, а затем потерял сознание. Через несколько часов, как мы подобрали потерпевших крушением моряков, я вел Франкенштейна по ветру и волнам. Уже было не так удушающе жарко но пар окончательно еще не рассеялся. — Кэп, есть еще один тюк! — радостно воскликнул Рыжий Бил, вместе с другими матросами поднимая из воды пузатый тюк белоснежного титанового шелка. Этот шелк обладал невообразимыми водоотталкивающими свойствами и был довольно легким, так что даже после кораблекрушения не утонул. — Отлично, ребята! меня радовали их успехи. «Мрат, вижу еще один!» — крикнул починка с Марса и рукой указал направление. Я кивнул ему, делая вид, что не заметил, как уже несколько минут губернатор Смит напряженно наблюдает за нашими действиями. Он только-только поднялся на ноги и выполз из офицерской каюты. А уже вон какой серьезный, глазами то в одну, то в другую сторону стреляет. Мысль про офицерскую каюту мне напомнила, как Марси подошла ко мне и неуверенно пробормотала, что неуместно такого важного человека селить к офицерам, мол, высокопоставленному гостю принято отдавать лучшее. Я с ней согласился, но сказал, что в моей капитанской каюте слишком много ценностей и секретов, чтобы доверять ее незнакомцу. «У тебя, к слову, тоже», — продолжил я. «Созданные мной артефакты, бумаги, да и потом, вряд ли ты захочешь, чтобы какой-то мужик спал в твоей кровати». В этот момент мимо нас проходил Шон. Услышав лишь последнюю фразу, он застыл, в ужасе уставившись на Марсе. Девушка покраснела и выпалила. «Ты прав, наши личные каюты, секретные места почти как рубка». «Да и вообще, раз вышел в море, будь в первую очередь моряком, а не женщиной или губернатором. Шон, гости два его офицера будут жить с вами, выживших матросов отправь к нашим». И зачем-то, подойдя к Шону, начала развивать свою мысль. Он же молча кивал, я видел в его глазах облегчение. Он явно готов даже на полу спать, уступив место чужаку, лишь бы не пускать того в каюту, нашего старпома. Ну да, там ведь стратегические ресурсы. Иные из которых Шон увидит лишь после свадьбы. Если отец Марси даст благословение. Ха! Пока я развлекал себя размышлениями, мы подошли к очередному тюку, и матросы ловко подняли его на борт. Я скосил взгляд на Смита. Он это заметил, кивнул и начал подниматься ко мне на шканцы. «Вам уже лучше?» — учтиво поинтересовался я. «Да, благодарю, капитан», — задумчиво ответил он, а затем подобрался, выпрямил спину и обозначил поклон. «Я никогда не забуду то, что вы сделали для меня и моих товарищей. Мы уже отчаялись, но появление вашего, безусловно, выдающегося корабля, вселило нам надежду, и теперь...» Я перед вами в долгу. За то, что мы взяли вас на борт, вы мне ничего не должны. Проговорил я строго. Помочь потерпевшему кораблекрушение так же естественно, как дышать. Хм. Я хмыкнул и добавил. Если, конечно, ты сам не стал причиной кораблекрушения своего врага. Выслушав меня, губернатор растерянно моргнул, а затем проговорил. «Я знаю, что вы недавно выпустились из Академии». «Но кажется, будто вы уже много лет в море». «Я быстро учусь», — улыбнулся я, а затем посерьезнел. «О чем вы еще хотели поговорить со мной? Кроме как о благодарности». Я видел, какими глазами он смотрит на теперь уже мой шелк. И это навело меня на определенные мысли. Губернатор прикрыл веки, собираясь с мыслями, а когда снова посмотрел на меня, решительно произнес... «Я хочу, чтобы вы отправились на мой остров и передали письмо одному из моих капитанов». «Вот это он удивил! Такой формулировки я от него не ждал. А вы в этот момент... А я в этот момент буду на борту вашего корабля». Хе! усмехнулся он, наблюдая за моей реакцией. «И еще я хочу купить у вас титановый шелк, который вы найдете. Ценой не обижу» заплачу выше рынка, и раз уж вы отказались от моей благодарности за спасение, я более чем щедро заплачу за выполнение моей просьбы. Я внимательно следил за его лицом, мысленно пытаясь понять, что тут собственно происходит. Учитывая все странности последних дней, то, как я сам вышел на остров лавы, в моей голове буквально пульсировали два тезиса. Губернатор Смит викторианец из Седьмого моря. Губернатор Смит впутался в какое-то темное дело. Сокращаем, губернатор Смит. И что же получается? Кто у нас главный викторианец Седьмого моря, любящий темные делишки? Вы на крючке у Джекмана, да? Быстро спросил я. Это он послал вас сюда на смерть. Смит отшатнулся от меня и округлил глаза. «Что вам об этом известно?» — выпалил он. Я не сдержался и хищно улыбнулся. «Кое-что известно. Если вы, губернатор, где-то в глубине своей души желаете отплатить своему вице-премьеру, то я могу вам многое предложить». «Капитан Старпом велела передать, что впереди земля!» — доложил матрос, заглянув в мою каюту. «Отлично! Готовьтесь к высадке!» «Нужно прочесать берег», — велел я, поднимаясь на ноги. Я еще раз бросил взгляд на карту. Несмотря на проблему перенаселения цивилизованного мира, в морях хватает мелких необитаемых островов. Держава майкумена проще терпеть нищих, чем тратить ресурсы на заселение этих крох. Да и откровенно говоря, перенаселением страдают колонии лишь трех морей. Самых крайних. В первых четырех морях — «Все у всех здорово. Там живет только элита, их обслуга. Кого попало, туда не пускают. А тех, кто по какой-либо причине теряет возможность вести подобающий образ жизни, высылают. Как раз к одному из таких незаселенных малышей мы держали путь. Этот остров располагался ближе других к острову Лавы, с юго-восточного направления». И «Именно сюда должно было отнести наш Франкиштейн ветром и волнами. Если бы не наш мощный щит не надув, матросы уже готовили шлюпки, чтобы сплавать на этот остров. Вы тоже решили прогуляться, губернатор?» «Хм», — усмехнулся я, встретившись со Смитом на верхней палубе. «А с этим какие-то проблемы?» Он чуть поднял бровь. «Какие проблемы? О чем вы?» Я добродушно поднял перед собой руки. Иногда хочется почувствовать землю под ногами. Я поймал неодобрительный взгляд Марси. Думает, мои слова прозвучали грубо для потерпевшего кораблекрушения? «Вы правы», — усмехнулся Смит, ничуть не обидевшись. «Пройтись по песку для меня будет совсем не лишним. Еще с палубы я увидел обломки кораблей, прибитых к острову волнами». Когда мы на шлюпке подходили к берегу, губернатор с грустью смотрел на грот-мачту, еще недавно принадлежащую его фрегату. «Хороший был корабль», — тяжело проговорил он. «Я хотел подарить его сыну, и команда была подстать кораблю. Славные парни, спите спокойно в объятиях Девы под Килем». Он замолчал, еле слышно вздохнул. Но через несколько секунд он резко сжал кулаки, и в его глазах сверкнула ярость. «Я прекрасно понимал чувства этого человека. Я хлопнул Смита по плечу и воодушевленно проговорил. Команда до конца оставалась вам верна, достойные моряки, достойного капитана. А что до корабля, то уверен, что вы еще подарите сыну фрегат» и, может, даже гораздо лучше этого. «Точно, господин Смит? Поверьте нашему капитану, он никогда не ошибается!» Поддержал разговор Марси, которая пока еще не была в курсе всей истории нашего гостя. «Прям-таки никогда?» Хм, хмыкнул Смит, обводя глазами моих ребят. Наткнувшись на их серьезные лица, Смит уже с другой интонацией повторил свой вопрос. «Что?» «Прямо-таки никогда?» «Никогда», — решительно ответила Марси, а остальные кивнули. Губернатор повернулся в мою сторону и по-новому посмотрел на меня. Высадившись на остров, мы принялись осматривать берег. Удивительно, но ничего ценного мы найти не смогли. Лишь спустя час поисков один отряд сообщил, что обнаружил тюк шелка, заплывший в небольшой грот». А вскоре другой отряд обрадовал нас новостями, что второй тюк запутался в водорослях метрах в пятнадцати от острова со стороны скал. Оба тюка обнаружили с воды, а ведь большая часть береговой линии с этой стороны – красивый песчаный пляж. По всей логике, именно на пляже должно было оказаться много тюков. С этой мыслью я вновь отправился осматривать пляж, смотрел гораздо внимательнее и в один момент замер. Гребаный ветер сравнял все следы, однако тут за валуном, где кончался песок и начиналась буйная растительность, кажется, будто что-то осталось. Здесь определенно тащили что-то крупное, как раз размером стюк-шелка. Я услышал топот, ко мне спешила небольшая группа во главе с Бергом, взгляд моего Кока-Боцмана был хмурым, а один из матросов-носийцев зажимал кровоточащее плечо. «Кэп, на нас напали!» Обрадовал меня Берг. Я успел поставить щит, и они отступили. «Кэп, похоже, необитаемый остров не такой уж и необитаемый». Глава 20. Я созвал всех, кто высадился на остров, еще и запросил подкрепление с корабля. Мы стояли на песчаном пляже. «Губернатор Смит и пятеро его бойцов находились рядом с нами. Я ввел всех в курс дела». «И что вы предлагаете, капитан?» Сдержанно поинтересовался губернатор Смит. «А что здесь можно предложить?» — удивился я. «Допустим, мы закроем глаза на то, что кто-то нашел титановый шелк раньше нас. Ведь кто успел, тот и съел. Однако проигнорировать нападение на своих людей я не могу». Переведя взгляд на Роджера, спросил. «Ведь вас пытались убить, Берг?» «Именно», — буркнул он. «А значит, нам нужно как минимум выбить из этих гадов извинения. Я бы мог проигнорировать нападение на меня одного. Но на мою команду матросы одобрительно заулюлюкали. Губернатор Смит несколько секунд напряженно смотрел на меня, а затем произнес». «Если вдруг вы захотите немного остепениться обзвестись, скажем так, местом, куда вы можете вернуться, я с радостью приму вас на своем острове, капитан. Могу предоставить вам лучший корабль, и даже не буду зазывать во флот, раз вы не желаете этого. Это вы так меня к себе на личную службу заманиваете?» «Ха», — усмехнулся я, он серьезно кивнул. Я не сдержался и засмеялся. Следом за мной засмеялись и мои ребята. Даже вежливая Марси тихо хихикала. Бойцы губернатора напряженно пялились на нас, а сам Смит смотрел на нас удивленно. Но к его чести не выдержал и тоже горько усмехнулся. «Хм, что ж, ваш ответ мне понятен», — проговорил он. Свободный капитан не может быть по-настоящему свободным, имея над собой покровителя, отсмеявшись, изрек я. К тому же, место, куда мы можем вернуться, у нас есть. Остров Бун, я полагаю, спросил он, глянув на Марсе. И он тоже, но ну, вообще имею в виду совершенно любой остров семи, пока еще семи морей. «А теперь, с вашего позволения, отложим праздные беседы, губернатор». Взглядом я указал на Пачинка, который спешил к нам с докладом. Судя по его довольной улыбке, он вместе с двумя Алти смог найти лагерь наших обидчиков. Через подзорную трубу я смотрел на обнесенный двухметровый частоколом лагерь, затаившийся в глубине острова. Над лагерем реял флаг «Патриетитас». С северной стороны лагерь прикрывали скалы. Единственный вход располагался с южной стороны. И именно здесь, в Чистоколе, были вырезаны бойницы для импульсных кулеврин. Ровно пять штук. Более чем достаточно, чтобы отбить атаку залетных исследователей острова, решивших покуситься на схрон неизвестного пирата. Или пиратов. Слишком уж хорошо укрепленная база для одного капитана и охранников много. А в том, что организовали это гнездо именно пираты, я не сомневался, ибо эти красные небритые морды в растянутых рубахах, чешущие яйца на посту, совершенно не похожи на дисциплинированных моряков титасийского флота. Я тихо вернулся со своего наблюдательного поста к нашей ударной группе, «Похоже, вы их напугали». «Ха», — усмехнулся я, глядя на Берга. «Закопались, как мыши в норе. Не хотят отдавать наш шелк». «Наш?» Хищно оскалился Берг. «Наш долг, как честных моряков, разнести это гнездо в пыль. Но после этого мы же не станем оставлять титановый шелк здесь. Это прекрасный остров, а не свалка Берг». «И то верно. Ха-ха». — хохотнул он. Моряки одобрительно закивали. «По местам!» — скомандовал я. «Мы выступаем!» Через пару минут, как мы выдвинулись к лагерю пиратов, вернулся Починка и быстро произнес. «Брат, они все-таки отправили разведывательный отряд. Сейчас они обходят нас с востока. Скорее всего, они нас не заметят. Но как начнется заварушка...» Прибегут на шум и ударят сзади. Ты один их видел? Да. Понял, тогда давай свое ружье. Я требовательно протянул руку, Алти удивился, но спорить со мной не стал. Я отправил его, Берга и еще пятерых бойцов разбираться с пиратами, вылезшими из гнезда, а сам повел остальных. Остановившись на краю опушки, я прицелился. Почувствовав внутри себя структурные вибрации, я нажал на спусковой крючок. «Ох ты ж! У Починка, наверное, все плечо в синяках от отдачи!» Громыхнуло знатно, и у врага стало на одну пушку меньше. «Ждем!» — тихо скомандовал я. «Ну а что нам еще остается делать? Второго такого ружья у меня пока нет, а его перезарядка занимает время». Перед четырьмя пушками начала закручиваться энергия. «Ну-ка...» «Бабах!» Оглушительно ударило по ушам. Пусть пушки теоретически могли достать нас, но из-за того положения только две хоть как-то нам угрожали. Две другие пушки просто разнесли часть леса. Я прикрыл свой отряд корабельным щитом. Ружье перезарядилось. «Выстрел!» «Отлично!» Положив ружье на траву, я взял подзорную трубу. Как же они там внутри засуетились, больше никто расслабленно яйца не чешет. А то, ишь, врага приметили, но не восприняли всерьез, мол, никто не пройдет мимо пушек. Может, они и правы, вот только пушек, выстрел, уже осталось две. «Готовьтесь к бою!» Рявкнул я, когда врата базы начали открываться. Разозленные, разгоряченные пираты вырвались из лагеря. Они знали, с какого фланга мы находимся, и сразу рванули нам навстречу, стреляя на ходу из пистолей. Мы тоже не сидели на месте. Мартиры! Гаркнул самый мощный из пиратов. Сразу три ручных орудия уставились на нас своими дулами. Это даже опаснее, чем их пушки. Бах! Энергетические шары врезались в щит, поднятый Марси. Мы не заставили себя долго ждать. Все, у кого были пистоли-кулеврины, выстрелили, выкашивая врага. Мы сошлись в рукопашной схватке. Уклонившись от топора одного из пиратов, я росчерком Ятагана прикончил противника. Краем глаза увидел дуло пистоля, успел активировать кольцо-щит. Мы теснили врага, пираты это быстро поняли, и некоторые попытались сбежать. Заскрежетало с той стороны базы, где еще оставались две пушки. «Проклятье! Вы там что, совсем сдурели?» «Тео, они хотят выстрелить внутрь базы!» — изумленно выкрикнула Марси, только что одолев толстяка с распоротой губой. «Вижу!» — крикнул я и со всех ног бросился к открытым воротам. Я ворвался во внутренний дворик их лагеря как раз в тот момент, когда громыхнул взрыв. Мощный энергетический шар, выпущенный из импульсной кулеврины, разметал бы хиленький склад в щепки, но врезался в мой щит. «Проклятье!» выругался я, видя, что не смогу блокировать выстрел из другой кулеврины. «Точно, не с такого ракурса» а перед ней начинает закручиваться энергия, раздался грохот. Мысленно я уже простился и с шелком, и со всем добром, что успели натащить к себе в норку пираты, и, конечно же, с компроматом, который можно нарыть на таких базах. Однако уже через миг понял, что громыхнул не выстрел, бойница и часть забора разлетелись, а канонира просто смело. «Берг?» — хм, — хмыкнул я. Наш боцман успел вернуться и, ударив своей альвидой артефактной трофейной палицей, снаружи разнес все к чертям. Выстрел тоже громыхнул, но удар Берга сдвинул кулеврину, так что она разнесла часть забора и пальмы за ним. Битва выиграна, осталось разобраться с пережившими эту битву пиратами и, конечно же, разобрать трофеи. «Шелка гора!» одобрительно закивал Берг и хитро уставился на меня. «Будем менять паруса Франкиштейна?» «Разумеется», — обернувшись, ответил я. «Иначе нам ни за что не догнать лудестию». А затем принялся вновь разбирать то, что хранилось на складе, кроме шелка. Нет, ну, провизия, ремкомплекты и даже кое-какие полезные травы — это здорово. Однако основную ценность здесь представляло совсем другое. «Дерьмовое дерьмо!» — раздраженно выкрикнул я. «Капитан, что-то не так?» — на склад осторожно заглянул губернатор. Поднявшись, я указал на вскрытую коробочку. «Радужная соль!» — только и сказал я. Смит недобро сверкнул глазами и быстро подошел к коробке, сунул руку и посмотрел на разноцветный порошок на своей ладони. Даже принюхался к нему, затем взглянул на меня. «Вы уверены?» «Да». Я пнул ногой коробку с этим мерзким наркотиком. Она тут доходит. «Тео!» На склад ворвалась Марси. «Там в одном здании подобие лаборатории. Хочешь взглянуть?» Повернувшись к губернатору, я многозначительно указал на своего старпома. «Это дерьмо приготовить несложно, даже обезьяну можно научить», — изрек я. «Были бы ингредиенты». «Ладно, давайте взглянем на лабораторию». «Берг, наркоту не трогай, остальное на корабль». «Капитан, если вы правы, то это улика», — растерянно начал губернатор. «Но я перебил его. Этой дряни на моем корабле не будет». Затем чуть мягче добавил. «Ваше слово тоже будет иметь вес, губернатор, если дойдет до суда». Мы продолжили обыскивать лагерь, а еще я отправил новые группы на то, чтобы прочесать остров. Через три часа ничего для нас ценного в лагере не осталось, и я велел спалить его вместе с наркотиком. Мы нашли рецепт и складскую книгу, а еще допросили пойманных пиратов». Те не стали особо геройствовать и сдали своих капитанов. Одного звали Энрико Гонсалес, а другого — Вейн Симпсон. «Титосиец и викторианец», — поморщился я, услышав доклад Бьерга. «Знакомое сочетание. Не правда ли?» «Думаешь, опять они?» — поморщился мой друг. Я раздраженно сплюнул на траву и ответил. «Вице-патра и вице-премьера». «Достаточно внешних возможностей и внутренней гнили, чтобы устроить подобное. К черту! Поджигай!» «С радостью!» — оскалился Берг. «Глядя на то, как горят склады с наркотой, я ощущал прилив сил и внутреннюю радость. Мы никого не потеряли, сделали мир чище, нагадили мерзавцам. И главное, и главное...» Мое судно просто завалено тюками титанового шелка. Правда, осталось еще кое-что. «Брат!» — окликнул меня Починку. Я обернулся, предчувствуя хорошие новости. «Мы нашли его!» Как я и просил, если будет тело, то не трогать. Поэтому я охотно проследовал за Починка почти на другой конец острова. Мужчина в длинном, когда-то золотом... А ныне окровавленном конзоле лежал в кустах, примятые листья и трава, на которых остались капли крови, ясно давали понять, что перед смертью этот титасиец пытался забраться подальше, убраться с людских глаз и прикрыться обильной растительностью. Зачем, если он оставил за собой кровавый след? Потому что вряд ли он трезво соображал в последние часы своей жизни». Мужчина умер, прижимая двумя руками груди огромную шкатулку из артефактного каменного бука и костей морских охотников. «Наказательств у нас нет, брат, но...» Начал было починка, но я перебил его. «Это он!» Сухо сказал я, увидев в шкатулке небольшую, круглую выемку. Потребовалось приложить усилия, чтобы выдернуть из рук мертвеца тяжелую шкатулку. Да чего уж, это самый настоящий сундук. Поставив шкатулку-сундук на траву, я достал из кармана печатку, которую в свое время снял с пальца Барта Робертса. На ней был выгравирован круг. Сперва я не понимал, что он обозначает, но сейчас почти не сомневаюсь, что этот круг — полная луна. Я приложил символ лунных алти к выемке в центре боковой панели шкатулки. «У тебя есть ключ?» — Изумленно выпалил починку вместе с еще двумя матросами Алти, внимательно наблюдавшими за мной. Я усмехнулся, убирая кольцо в карман. «Нет, кто будет давать ключ курьеру-пирату? Это всего лишь колечко для подтверждения личности связного. Хотя ну адресата, вероятно, есть похожее кольцо, но уже с функцией ключа. Стало быть...» «Мы не узнаем, что внутри». Я вновь посмотрел на него, на сей раз со скепсисом и покачал головой. «Ты за кого меня принимаешь, братишка? Я лучший артефактор семи морей. Думаешь, я не смогу открыть эту коробку?» Я постучал по дорогой артефактной шкатулке. «Забирай ее, на корабле разберусь». Поднявшись, я бросил еще один взгляд на тело капитана флагмана титасийского шелкового каравана. Этому мужчине не повезло оказаться возле острова Лавы, когда началось извержение вулкана. От его каравана остались лишь островы, выброшенные на берег, а моряков приняла в свои объятия святая дева под килем. И все же, несмотря на это, капитан до последнего пытался выполнить хотя бы свое личное задание, раз уж не смог уберечь караван. Считал ли я его трусом? Определенно нет. А вот воля к жизни в нем было хоть отбавляй. Недалеко валялись две туши морских крокодилов. Справиться с такими тварями после кораблекрушения и дрейфование по волнам на досках дорогого стоит. И плевать, что он титасиц и был замешан в грязных делах, не самых добрых людей. «Заберите тело», — велел я матросу Малти. «Сколотим лодку и отправим доблестного моряка в объятие Девы под Килем. Да и вообще, пора нам уже сваливать отсюда, ребята. Седьмое сумеречное море ждет, а вместе с ним Лудестия и Джекман». Глава двадцать «Я всерьез решил отправиться в Седьмое море», Как минимум, необходимо доставить губернатора Смита с его людьми и пленными пиратами на остров Лореляй. Губернатор Смит вызвался лично провести расследование. И то, что лаборатория по производству радужной соли находилась в другом море, его не останавливало. Его вообще после встречи со мной и зачистки острова от пиратов мало что могло остановить. Мужик проникся верой в успех, и справедливость. Однако перед путешествием в другое море сначала мне надо было завершить приготовление, подзаправить корабль, разослать несколько писем. Взвесив все за и против, я взял курс на остров Новый Антверт, где располагался город с одноименным названием. Остров этот являлся частью колонии республики. На причале стояло немало кораблей. Порт Нового Антверта жил очень насыщенной жизнью. Нам даже пришлось пораскинуть мозгами, чтобы решить, как лучше пришвартоваться, а то еще начальник порта заставит переставлять корабль. В порту я видел и знакомые корабли. У меня отличная память на корабли, гораздо лучше, чем на лица, но чуть хуже, чем на артефакты, поэтому меня не удивило, когда на пристани меня окликнул «знакомый голос». «Капитан Лагранж? Какая приятная встреча!» Обернувшись, я увидел мужчину лет сорока пяти в оранжевом кителе с погонами свободного капитана. Нижняя половина его лица заросла щетиной, а через правый глаз шел приметный шрам. Возможно, благодаря шраму я его и вспомнил. Мы виделись на острове Шрайс после дуэли с преснопамятным капитаном. Как же его звали? «А, Дэрис». Он потом пытался догнать нас на своей баркентине, но получил залп в борт, поумерил пыл и отправился в свояси. «Добрый день», — кивнул я, Вы в прошлый раз вы не представились, и я не знаю, как к вам обращаться». Сделав два быстрых шага, я подошел ближе и негромко сказал, «Но обращение, брат, под парусом вас должно устроить». Он тихо посмеялся, правда, смех его больше напоминал воронье-карканье. «Какие интересные обороты вы используете, капитан Лагранж?» «Парус — это свобода, а свобода — это море. Познавший море, познал жизнь. Познал жизнь — помоги другим. Не словами, но силой и примером. Ведь, сохранив чистое море, ты сохранишь жизнь в Айкумени. С каждым моим словом лицо капитана вытягивалось. Когда я замолчал, он несколько секунд пялился на меня, а затем, схватив за рукав, потащил за собой. «Идем, нужно выпить». Я пошел за ним, мысленно перестраивая планы. Обернувшись, я поймал удивленные взгляды Марси и ребят. Они стояли чуть поодаль и не могли слышать, о чем я разговаривал с другим, свободным капитаном. «Дальше сами! Когда буду, не знаю!» — крикнул им. Марси сначала хотела что-то возразить, но не стала. Минут через десять я сидел в красивой каюте боевого корвета. Его капитан, не подозревая владелец, достал из сундука бутылку вина и наполнил кружки. «За братство!» — произнес он тост-пароль. «За море!» — ответил я. Мы чокнулись кружками и выпили до дна, как полагается по традиции. «Ух!» — капитан вытер усы и стукнул кружкой по столу. Подняв на меня тяжелый взгляд черных глаз, он резко спросил. «Кто ты? Ты слишком молод, чтобы знать первоначальный девиз братства. Кто тебя научил?» Я задумчиво почесал лоб. «Вы что, сменили девиз?» Спросил я. И что там сейчас? Делай дело и помалкивай. Хм! хмыкнул он. Не очень оригинально. Где-то я это уже слышал. Я не мог вспомнить, где именно. Хохотнув, я махнул рукой. Но тогда же лучше капитан Спиртус не зря получил свое прозвище. Его тяга к философствованию и выпивке поистине легендарна. Я хмыкнул. Вспомнив старика, однажды он так напился, что не заметил, как его сожрал громадный морской крокодил. Когда капитан Спиртус вырезал себя из брюха твари, он первым делом схватился за бутылку, чтобы забыть этот ужас. Легендарная личность, он мог очаровать любого своей харизмой и компанийской натурой. Положа руку на сердце, могу сказать что подвигов он совершил меньше, чем многие другие в братстве свободных капитанов. Однако именно он это братство создал. Хотя сделал он это вокруг моей фигуры, первым делом втянув моих друзей-капитанов. Да и он сам был моим хорошим другом. Но все же эти его длинные лозунги на любителя, да. Я заметил на лице собеседника грустную улыбку что то не так но после твоих слов вспомнил старика отличный был мужик так стоп ладно я вспоминаю его в прошедшем времени я вроде как умер, а нынешнее тело со спиртусом незнакомо почему был быстро спросил я когда как давненько поморщился капитан напоролся на полчище морских охотников на летящем Потом пришлось небольшую эскадру собирать, чтобы это полчище уничтожить. Он снова наполнил наши кружки вином и молча поднял свою добрый путь сказал я пытаясь унять клокочущие в груди чувства пусть дева под килем станет им женой и домом поддержал капитан, помянув старика спиртуса я поставил кружку и шевельнул жвалками. Я разглядывал гостеприимного капитана, а он не сводил с меня пристального взгляда. «Точно!» — воскликнул я. «Ты ходил под началом капитана Мартынова, был офицером у этого старого пройдохи. Как он? Женился-таки, как и хотел». Капитан на миг остолбенел, а затем резко встал из-за стола и отошел, повернувшись ко мне в полоборота. «Как же тебя зовут?» — пытался я вспомнить. «Хм...» Только имя могу, Ральф. Он еще, когда ты -то только у него оказался, говорил Малыш Ральфи: Кто ты? Резко обернувшись, капитан ожег меня взглядом. Вопрос сложный. Я склонил голову на бок. Меня больше интересует, кто ты. Точнее, хватит ли у тебя духу поверить мне? Пусть ты мне и сказал новый тайный девиз братства свободных капитанов. Думаешь, я не видел твои переглядывания с командой? Ты не сомневаешься в том, что сможешь убить меня на своем корабле? Вот только не уверен, нужно ли? Сомневаться, услышав старый девиз, нормально. В нашу первую встречу ты мне дал понять, что не все славно в братстве капитанов. Мол, раньше было лучше. Так что же, Ральфи, ты считаешь, что меня науськал кто-то из... Эм... Я поморщился и неопределенно повел рукой. Мне было неприятно озвучивать свою мысль. «Тьфу!» — сплюнул я. «Короче, есть предатели братства, и ты думаешь, что меня послали они?» Я прекрасно понимал его сомнения. Пришел какой-то молодой, красивый, самоуверенный, умный и талантливый золотоголовый Алти и строит из себя всезнающего хозяина положения. Вот только, увы, я не знаю. я доверяю своей интуиции, но все же мне требуется больше данных, чтобы лучше понять, как строить дальнейшие взаимоотношения с братством. Братство, какое громкое и теплое слово, объединение друзей и соратников, связанных одними идеалами, мы помогали друг другу, помогали тем, кто попал в беду. Старались защитить острова Алти от агрессивной экспансии, держав Айкумены. Мы все были из разных стран, и каждый из нас был даже отчасти патриотом. Вот только выше интересов своих родин мы всегда ставили справедливость и законы свободного моря. Моря прекрасны, моря свободны, но алочность и борьба за ресурсы может все уничтожить. «Братство» не было какой-то официальной организацией. Его силой был авторитет входящих в него свободных капитанов. «Предатели!» – процедил сквозь зубы Ральф. «Да, и пусть некоторые из них просто осели на суше, а другие не пытаются хоть что-то изменить. Есть те, для кого наживы и личная власть стали превыше всего. Хм...» Он горько усмехнулся и покачал головой. Как сказал бы старик Спиритус, «Эти люди потеряли свою свободу, став рабами звонких монет. Им нет дела до чистых вод. А ведь свободные капитаны никогда не были бедными. Некоторые не могут напиться, даже стоя у колодца». «Вот-вот!» Он недобро посмотрел на меня, «Так что же, капитан Лагранж? ты будешь утверждать, что тебя не подослал ко мне кто-то из этих предателей? Или сухопутных крыс?» Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Ни капитан Джонсон, ни старик Спиритус, ни твой капитан Мартынов никогда не осуждали капитанов, ушедших на пенсию», — терпеливо проговорил я. «Свободный капитан волен сам распоряжаться своей судьбой, в том числе сделать свободный выбор и проститься с морем. Пока ты это не поймешь, так и останешься малышом Ральфи». Он хмыкнул и ответил. «Хм, сейчас меня называют капитан Вандер Эльм. Да расти еще нужно, чтобы называться капитаном». «Хм», — хмыкнул я, откинувшись на мягкую спинку кресла. В общем, успокойся, Ральф, я не из тех, кто предал идеи братства. Перед тобой сидит самый настоящий и самый свободный из всех капитанов, будущий хозяин восьми морей. «Да, я слышал, что ты так говоришь», — скривился он. «Те, кто остались, присматривались к тебе. Не каждый день увидишь золотоголового Алти, да еще и с патентом капитана». Он начал успокаиваться и даже сел обратно на свое место. «Вот только с чего ты решил, что тебе это по силам?» «Потому что это аксиома», — спокойно произнес я. «Вот только в мире существует только один корабль, на котором открывали новые моря, и я собираюсь наведаться к предателю и вернуть его». В этот момент Ральф разливал вино и так и застыл с бутылкой в руке. А темно-фиолетовая жидкость в полнейшей тишине наполняла кружку. Прольешь, растяпа! окликнул я. Знаешь, он оттаял и принялся наполнять другую кружку. Ты говоришь очень нагло и ведешь себя дерзко. Любому другому я бы уже сломал несколько костей. Но. Но почему-то кажется, что тебе можно верить.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 Сказанные Барри на прощании, достигнутые с Ральфом договоренности, помогли продвинуться в реализации моего плана. Моя же команда справилась с остальным, и вскоре Франкиштейн покинул порт нового Антверта. Следующая остановка будет уже в седьмом сумеречном море. Глава двадцать вторая. а Твою мачту! Что ж так качает-то?»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 Вздернуть. Глава 23. Когда мы подходили к порту Шервиля, наш главный марсовый Починка сообщил, что с рейда снялся легкий фрегат и пошел нам на перерез. Марсовый на фрегате размахивал желтыми флажками, намекая, что без предварительных разговоров подойти ближе к острову Лареляй нам не позволят. Я перевел взгляд на стоявшего рядом со мной губернатора Смита.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 Смит понял, что лучше по возможности дистанцироваться от Барри. Он начал осторожно притворять в жизни свой план. Вот только то, что получилось у Дели Ромберг в Шестом море, когда ее оппонентом был Жерар Баррели, не получилось у Смита здесь, в Седьмом море против Барри. Джекман использовал главный рычаг давления единственного ребенка и наследника Смита молодой Говард Смит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 на следующий день после прибытия Франкиштейна в порт Шервиля, Несмотря на то, что острову Лореляй повезло с губернатором и мэром на острове, и уж тем более в его столице Шервиля хватало нечистых на руку проходимцев, якобы Герштейна. Как раз четверо таких сейчас наблюдали за входом в лавку местного ювелира, якобы Герштейна. «Да чего так долго-то?» – начал ныть один.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 Этот дикарь в круглых очках с невероятной скоростью перемещался от одного тела к другому, наносил один-два удара и летел бить следующего. Получай, получай! Неистово кричал этот свихнувшийся монстр в теле тщедушного юноши. Извиняйся, сука! орал он, не исправляйся, мразь! И продолжал лететь от одного к другому. И так по кругу.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 Об этой встрече они договорились через поверенного девушки, сурового алти в дорогом костюме и с огромным импульсным ружьем за плечом. «Марсело Далюромберг», — быстро произнесла девушка, «а это мой друг Шон Далепшек». «Рад знакомству, госпожа долюромберг господин Далепшек», — Расклонился посредник. «Для меня честь принимать дочь благородного семейства долюромберг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 Я недоволен его сомнениями. Несколько дней спустя. Другой остров Седьмого Сумеречного моря. Остров Джекинсон разительно отличался от острова Лореляй, хоть и располагался относительно недалеко от него. И так же, как и Лореляй, являлся частью викторианских колоний. На Джекинсоне было гораздо больше нищих. На улицах больше грязи, а бандиты порой сбивались в огромные компании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 «Капитан, мы подплываем. Старший помощник Дель Ромберг велела сообщить вам». «Спасибо, Гарри», — кивнул я, поднимаясь из-за стола. «Что ж, оставим пока думы насчет артефактов. Нас ждет встреча с удивительной женщиной. Может быть, она прольет свет на некоторые вопросы». Глава двадцать «Столько всего случилось за последнее время».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 «Сколько есть?» — пожалуй, я плечами. Она скривилась и поморщилась. «Тьфу! А гонора-то сколько было! Нос паршивой овцы, хоть шерсти клок. Велите весь шелк перегрузить на мой корабль. Я заплачу вам двадцать две тысячи шиллингов». Но все, игры кончились. Она больше не пытается скрывать, зачем она здесь.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 Оливия Морган, одетая в чистую белую рубаху и рабочие штаны, лежала в гамаке и держала в руках книгу «Начало первого элемента» — монография одного известного философа. «Я человек не самый злой, так что подумала о досуге своей личной пленницы. Но я и не самый добрый. Так что для той, кто хотел уничтожить мою команду и похитить моего барана, книгу занял Уберга»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 вновь начала меняться прямо на моих глазах. И через несколько секунд передо мной снова предстала недовольная Оливия Морган. Она устало выдохнула, эта трансформация явно далась ей нелегко. Сложно использовать не основной облик превращения, да? Я решил уточнить важный для себя момент. «Сложно!» — кивнула она, а затем самодовольно хмыкнула. «Хм, а для вас вообще?» «Невозможно держать больше одного наваждения». «Что ты имеешь в виду?» «А ты еще не понял, что если выбрал наваждение, то только его и можешь применять. Поднатужишься, создашь другое наваждение, и все, навсегда потеряешь первое. Такие вы слабаки, солнечные. У нас такой проблемы нет». Я могу параллельно использовать два наваждения, а затем поменять одно или оба. Но и к старому наваждению могу вернуться». Она говорила с гордостью, явно хвастаясь. «Я же думал о том, что лунные алти в смене обликов превосходят солнечных, и было немного обидно. Интересно, а в чем тогда солнечные лучше лунных? В чем наше преимущество?» но эти бесспорно важные мысли быстро покинули мою голову ведь передо мной стояла алимора ей сейчас тридцать пять но я помню ее совсем девчонкой за те несколько лет что я регулярно бывал на острове мун видел как росли их детишки я рад что не все вы погибли тихо проговорил я алимора поджала губы и резко спросила как это возможно «Не знаю», — честно ответил я, — «ты можешь винить меня сколько угодно, Алимора, но Барри сперва предал меня и убил. Ты можешь говорить, что я сам виноват, что не предусмотрел этого, но тогда и вы виноваты, что не предусмотрели подобный исход для себя. Не будем об этом. Мы не враги друг другу, Алимора. Наш враг — Барри». «Наш враг, весь мир», — холодно проговорила она. «Из одного человека ополчиться на весь мир?» «Хм», — хмыкнул я. «Этот мир породил этого человека, цивиллы, их страна и правитель А еще этот мир породил тебя и меня», — улыбнулся я. «Я буду бороться за то, чтобы сделать его чище и свободнее. Для? Цивилов, Алти, обычных, лунных и солнечных. Но если кто-то пойдет против меня, мой взгляд стал ледяным, как и голос, я его остановлю. Они не послушаются тебя, мотнула головой лунная Алти. Ты для них дважды предатель, солнечный капитан Джонсон. А это мы еще посмотрим. Я снова улыбнулся. «Ты ведь мне поможешь?» «Еще чего!» Она гордо вскинула голову. «Посмотрим, посмотрим. А пока отдыхай. У тебя ведь отпуск? Я принесу новую книгу. Думаю, про кораблик Томас будет в самый раз». Генри Смит не посрамил честь губернатора целого острова и закатил такой пир, что гудел, наверное, весело роляй, И ведь подготовили все за один день. «Утром мы пришвартовались в порту, а вечером начались гуляния. И главное, официальный повод какой – воссоединение семьи Смит. Но, по сути, чествовали команду капитана Лагранжа, которая спасла после кораблекрушения Смита-старшего, а затем чем-то помогла Смиту-младшему, который, к слову, окончил флотскую службу с получением капитанского патента». То есть теперь бывший офицер Говард Смит сможет стать свободным капитаном. Ну а пока горожанам наливали в нашем баре и других заведениях бесплатно за счет губернатора, корабельные команды, дружественной семьи Смит, выпивали и орали песни на берегу легендарного лазурного озера Лореляй. Да-да, у семьи Смит тоже было здесь имение» практически через забор от имени Шона до Лепшека. Веселье набирало обороты, и в один момент раздался грохот. — Капитан Лагранж! — заревел громадный детина с пышной темной бородой, заплетенной в три косы. — Я капитан Хель-Клод Брок. Хочу биться с тобой! «Вызываю тебя на дружественный Хольмганг!» Народ заулюлюкал. Сидевший напротив меня капитан Ральф Вандер Эльм, усмехнувшись, проговорил. «Ха, Хельг так впечатлился тем, что вы хорошенько потрепали кораблик Морган, а ее саму пленили, что его холодная кровь теперь кипит. Он уже сегодня жаловался, что толком не подрался». Ральфи горько усмехнулся и пригубил вина. «Уверен, Ральфи сам сейчас горюет, что не поучаствовал в недавнем морском сражении. Он очень хотел, но мы решили не демонстрировать его связь с нами на уровне военного союза. То есть в списке кораблей, которые сражались на стороне Франкештейна, корабля Ральфи не будет. А помогали нам тогда три капитана, работающих на Смита» уже некоторое время, плюс два свободных капитана, Хельг и Самир Рифеншталь, оба из братства, которые теперь будут изображать из себя Кэпов на личной службе у Смитта. Да, свободные не любят кому-то подчиняться, но мы не прочь устроить представление, если того требует дело. Сам же Ральфи после сегодняшнего банкета еще устроит публичную перепалку с Хельгом и Самиром в духе продались и похерили всю нашу веселую жизнь ради денег и тепленького местечка у озера. А затем громко топнет и уплывет с острова, куда глаза глядят. «Ну что там, Лагранж? Засал! Продолжил реветь Хельг. Я поднялся на ноги, взял свою кружку и пододобрительный гомон осушил ее. «Ну давай!» «Ну давай смахнемся, дружище!» — крикнул я. «Голыми руками? Сила на силу о Капитан из северных княжеств радостно врезал себе кулаком в грудь. «Вот это по-нашему!» В порыве чувств он дернул двумя руками за ворот своей рубахи, затрещала ткань, разлетелись пуговицы, и Хельк обнажил волосатую грудь. «Ничего лишнего! С душой на растопашку!» — выкрикнул он. Женщины-офицеры из числа гостей одобрительно захлопали. Я рубаху снял аккуратнее. Гомон стал громче, и вот мы уже с громилой Хельгом стоим друг напротив друга. Я не уступал ему ростом. Все-таки по меркам цивилов Хельг был очень высоким. Однако я был уже его в плечах. Он вообще... «Гора мяса. Да уж, среди выдающихся капитанов гораздо чаще встречаются такие вот перекачанные громилы, чем среди обычных людей». «Ну что, начали?» — улыбнулся я. А «Давай!» — радостно выкрикнул он. Он рванул вперед и нанес мощный хук левой. Я поставил блок и атаковал прямым ударом, но мой удар Хельг заблокировал и попытался обвить мои руки». Я избежал захвата и врезал ему левым в печень. «Ок!» — выдохнул он, отпрыгнув. «А ты хорош!» «Ты тоже?» Он вовремя напряг мышцы и смог погасить силу моего удара. Улыбаясь во весь рот, я рванул вперед. Мы кружили друг вокруг друга под завывание толпы, осыпая друг друга ударами. По какой-то непонятной причине ни один из нас не бил ногами. Это казалось неправильным. «А вот кулачный бой и захваты — самое то. Но как раз от захватов мы оба уворачивались, ровно до тех пор, пока не вошли в клинч». «Ральф попросил помочь тебе. Мы согласились». «Тяжело дыша» — проговорил он. «Но теперь я вижу, ты в самом деле один из нас. Брат, я готов помогать». «Тебе!» Перестав давить мою шею, он попытался достать меня правым аперкотом прямо в лицо. Сжав его левую руку, я довернул корпус и перебросил громилу через себя. Хлопнувшись на траву, он, глядя на меня и звездное небо, расхохотался. «Взаимно, брат!» С улыбкой сказал я, протянув ему руку. Я помог встать Хельгу, и мы пошли к столу. Я поймал взгляд Самира. Молчаливого сухонького мужика с длинной, острой бородкой, тот с невозмутимым видом мне кивнул. Ровно точно так же он вел себя и раньше, когда был молодым капитаном. Широко улыбнувшись, я показал ему большой палец. Ровно точно так же на его молчаливые кивки отвечал капитан Джонсон. Самир на миг округлил глаза, а затем снова невозмутимо кивнул. Веселье продолжилось, народ поздравлял меня с победой, а Хельга хвалили за попытку и красивый бой. В один момент я заметил, что кое-кому не терпится поговорить со мной тет-а-тет, -тет, и вышел из-за стола прогуляться к озеру. Такое практиковалось тут сплошь и рядом, усевшись на пенек и любуясь водами Лареляя, которые под светом фонарей и звезд казались особо таинственными, из-за своего лазурного свечения... Я принялся ждать. «Капитан?» Не оборачиваясь, поздоровался я. «У вас глаза на затылке?» «Ха!» Усмехнулся бывший офицер Олисийского флота, Тьерри Буше. Я лично возвел его во временный чин, но власти этот чин подтвердили. Редко происходит обратное. «Может быть?» «Хм!» Хмыкнул я и только сейчас обернулся. Взгляд зацепился за его погоны, выделяющиеся на синем камзоле. «Не жалейте о выборе». Он сразу понял, о чем я, и мотнул головой. «Ничуть, иначе мне пришлось бы сдавать ваш подарок в аренду. Никто бы не позволил новоявленному капитану ходить на малом линкоре. Представляю, скольких трудов стоило вам сохранить корабль и уйти со службы всей командой». Я внимательно посмотрел на него, давая понять, что ожидаю откровений. Мне были известны кое-какие секреты, в том числе те, что я нашел в вещах своего бывшего капитана. В конце концов, эти секреты очень сильно заинтересовали мое бывшее начальство. Поделившись ими, я, по сути, выкупил свободу своей команде». «Правда, пришлось дать пару клятв и подписать парочку бумажек. Но сейчас я в самом деле свободный капитан. Я обязан вам своей жизнью и командой. обязан кораблем. Я не забуду этого и с радостью окажу помощь во всех ваших начинаниях». Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Я думал о том, что капитаном Бушей я не писал. Писал я письмо Урсуле. Но она отправила его, и он прибыл на остров лишь сегодня днем, так что в стычке с эскадрой Алиморы не успел поучаствовать. По сути, мы сейчас впервые говорим с тех пор, как он оказался на Лореляе, а ранее лишь поздоровались. Что ж, поздравляю вас с началом новой вехи в жизни, и рад, что вы с нами. Поднявшись, я протянул ему руку. «Можете рассчитывать на меня, капитан?» Твердо ответил он, и не менее твердо пожал мою руку, а затем улыбнулся. «Что?» — не понял я. «Простите», — проговорил он. «Но, как вы заметили в нашу первую встречу, я лисиец и привык подмечать многие любопытные моменты. Сейчас, например, я слышу вопрос, который вы хотите задать» но от чего-то сдерживайте себя. Так вот, отвечу, увы, я не знаю, какие у нее сейчас дела. Мы оба были в Ларьене, когда она получила от вас письмо. Она сказала, что не может сейчас идти в Седьмое море, но знала, что я стал свободным капитаном, так что попросила меня отправиться к вам вместо нее. Я говорил ей до этого что хочу отплатить вам за ваше добро». Я молча кивнул. «Уверен», — улыбнулся он, «вам будет любопытно услышать, что она выглядела грустной, когда говорила, что не может прибыть сюда сама. Она хотела явиться на ваш зов. Очень хотела». Я не сдержался и улыбнулся. «Вы дразните меня, мой друг?» «Нет, что вы!» Он мотнул головой. «Просто наслаждайся реакцией!» Я снова молча кивнул. Несколько секунд он смотрел на меня, а затем перестал улыбаться. «Хорошо, признаю, затянул», — проговорил Буше. «Урсула просила передать вам письмо. Пожалуйста, держите!» Он достал из кармана конверт и протянул мне. «А сейчас, пожалуй, я вернусь к столу». Проголодался. Он снова хитро улыбнулся и поспешил оставить меня в одиночестве. Повертев в руках конверт, я сосредоточил взгляд на словах, написанных каллиграфическим почерком на языке алти. «Сосредоточи здесь кровь и силу», — под словами был нарисован небольшой круг. Забавно, обычно просят использовать лаванду-виброскоп и указывают, какого именно размера нужна пластина. Ведь обычные люди не могут напрямую воздействовать структурными вибрациями на объект. А что до крови? Это да, обязательный ингредиент. Ведь отправитель вкладывает в письмо кусочек бумаги из дерева памяти. Грубо говоря, достаточно одной капли крови на лист, чтобы он запомнил человека. А затем листочек можно рвать на части. Свою бумагу Урсула передала мне через... Шона. Почему-то подумала, что он самый безобидный. Неважно. Главное, когда я ее спрашивал про бумагу, еще там, на острове Невезения, она лишь хмыкнула. А через пару дней после нашего расставания Шон передает бумажку и смущенно говорит, что просили выждать сорок восемь часов. Свою бумагу ей я отправил внутри собственного письма, чтобы она могла дать ответ. Но... Она просит использовать силу. А писка имела в виду все-таки силу через лаванду-виброскоп? Вряд ли. Стало быть, она уверена в том, что я использую структурные вибрации. Напрямую и уверена, что такое использование не испортит защиту письма. Пару секунд я колебался, а затем проиграл своему любопытству. Порезал палец. Приложил рану к кругляшку на конверте и пропустил через палец структурные вибрации. Конверт распахнулся. Я торжествующе хмыкнул. Урсула владеет знаниями, недоступными большинству людей. Вытерев кровь с пальца, чтобы не морать письмо, я достал лист и погрузился в чтение. «Здравствуй, Тайон. Твое письмо стало для меня неожиданностью». Я сомневалась, стоило ли оставлять тебе бумагу из дерева памяти, пропитанную моей кровью. Рада, что поступила правильно, и она тебе пригодилась. Но больше, чем сам факт письма от тебя, меня поразило его содержимое. Ты собираешься противостоять Джекману Барбароссе, и ты столкнулся с лунными Алти. «Скажу честно, я очень сильно переживаю за тебя, Тайон. Ты знаешь, что Джекман Барбаросса — воплощение предательства и вероломства, а его корабль, который тебе нравится и который ты хочешь заполучить, символ неудержимой мощи. Вместе они ужаснейший враг, который принес людям множество страданий». «Знаешь, я кое-что слышала о лунных Алти, и если они в самом деле выжили, точнее, выжили некоторые из них, думаю, они озлоблены. Они могут принести много бед, а все из-за Джекмана Барбароссы и его капитана, который пригрел эту змею и умер. Я не хочу, чтобы ты умер, Тайон, в битве с Барбароссой». Но кто я такая, чтобы отговаривать тебя? Мне остается только верить в тебя, верить искренне, всем сердцем. Честно говоря, я горжусь тобой, Тайон. Тем, что ты готов бросить вызов этому человеку. Тем, что ты злишься из-за этих бед, которые Барбаросса принес лунным Малти и всем нам. Я желаю тебе победы. «Воин солнца! И желаю биться бок о бок с тобой. Если солнце будет благосклонно, я успею. А пока отправляю к тебе офицера Буше. Он чувствует, что обязан тебе. Он хоть и цивил, но цивил честный. Он был добр ко мне и помогал мне. Он, как твоя девочка Марси, уверена, он будет тебе полезен». И вот еще, Тайон, ты, возможно, не знаешь, но лунные алти, скорее всего, не любят солнечных. Солнечные алти не пришли к ним на помощь, когда те позвали их. Солнечные алти понимали, что не успеют. И приняли решение не рисковать своими людьми впустую в чужом море. Солнечные алти понимали, что потери будут огромные. И думали, что они будут бессмысленными. Они рассчитывали, что проблемы Седьмого моря не коснутся их в Восьмом море. Но они ошиблись. «Ты должен понимать, что твой народ хоть и не мог ничего изменить. Виноват перед лунными Алти. По крайней мере, я думаю, что именно так они и считают». Что-то много слов получилось, бумага кончается. До встречи, Тайон. Пусть предки и солнце хранят тебя. И чтобы повысить твои шансы на победу, прошу тебя сделать амулеты. П.С. Рецепт на обороте. С наилучшими пожеланиями, Урсула Панье. Вот это, конечно, манускрипт. Вживую она не настолько словоохотливая, как в переписке. И что забавно, все написано идеально ровно и красиво, но в самом низу в строчке, где подпись, что-то варварски зачеркнуто. Мне пришлось вертеть в руках листок и напрягать глаза, чтобы утолить свое любопытство. Хм, не уверен, что я все правильно понял, что конкретно она имела в виду. Взяла, подписала письмо, затем зачеркнула и подписала куда более официально. «Пфу, ладно, что там с рецептом?» А вот дальше я прилип ко второму листку. И чем больше вчитывался в текст, тем сильнее распахивались мои глаза, а на лицо наползала улыбка. «Нет, я, конечно же, был очень рад прочитать письмо Турсулы, но разрази меня гром! Что за рецепт?» «Это прям что-то невероятно прекрасное, сродни поцелую деву под килем». Сорвавшись с места, я рванул к кораблю. Затем с грустью вспомнил, что я на банкете, и бежать делать артефакт совсем невежливо. Но... но... а, -а, -а, -а, -а. у меня ведь не все ингредиенты есть. Но как же здорово, что я на банкете. Два уважаемых владельца лавок для артефактов как раз сейчас тут пьют. Когда я видел их последний раз, они обсуждали лучшие условия хранения яиц пятиухового ядреного кролика. Ура банкетом! Надеюсь, эти двое еще не улюлюкались в хлам и смогут мне организовать срочную доставку. Глава двадцать Вот это они, конечно, дали. «По мелочам не размениваются!» «Ха-ха-ха!» — -ха", хохотнул Берг, оторвавшись от подзорной трубы. «Мы вышли из порта Шервиля утром, шли неторопливо и пришли прямо в засаду из трех крупных кораблей с титасийскими флагами». «Как они нас отследили, брат?» — напряженно спросил Починка. «Неужели кто-то из цивилов сдал?» «Я посмотрел на него, как на младенца». А затем вспомнил, что починка по бумагам даже не офицер, а обычный матрос. Это по статусу он мой приближенный и, по сути, офицер корабля. Но ведь при этом морскую академию он не посещал. А до встречи с нами мореходством не интересовался. Мы шли очевидным курсом, ровным тоном пояснила Марси. Просчитать его не составило труда. Девушка хитро посмотрела на меня и добавила... «Наш капитан явно не прочь пострелять». «Ну, поддерживать-то легенду нужно?» Хм, хмыкнул я. «По местам, морские волки! Приготовиться к бою! Шон! Думаю, одно корыто можно оставить на плаву!» Мой главный канонир решительно кивнул. Два фрегата шли на нас слева и справа, а тяжелый неповоротливый галеон был прямо по курсу. «Грубо говоря, нас пытались взять в коробку, хотя мы могли бы попытаться развернуться и уйти в обратном направлении». «Брат, вижу еще один корабль!» «О, все-таки не могли бы. Хм, а тосицы серьезно настроены. Интересно, будут топить или все же надеются почистить наши трюмы? А значит, выберут абордаж?» «Хотя, могут потопить, а затем остатки ценностей просто выловить». Прищурившись, я огляделся еще раз, вырабатывая план. «Четыре корабля. Пфу! Будь это четыре линкора, было бы сложнее. А так, ерунда». Но едва я открыл рот, чтобы отдать приказ, корабль начал покачиваться из стороны в сторону. Инстинктивно я усилил щит». Раздался грохот, и Франкиштейн, накруженный полупрозрачной сферой, закачался еще сильнее. «Кто-то бьет в днище!» — во все горло закричал Берг. «Марси! Что рывал?» — велел я, и как только Старпом оказалось рядом, кинулся к планширю. Добежать не успел, вновь раздался громкий удар, и судно закачалось еще сильнее. Мне потребовалось проявить чудеса аквилибристики, чтобы не разложиться на палубе, и все же я устоял, и по пояс, нависнув над планширем, уставился вниз. В глубоких голубых водах показался огромный темный силуэт. Я смог разглядеть округлую приплюснутую морду, толстое тельца с четырьмя перепончатыми лапами и длинный хвост. Тварь брала разгон, чтобы снова пойти на таран нашего щита. Тварь приближалась с каждым мгновением. Это был громадных размеров Таритон. От носа до кончика хвоста он был настолько длинным, что на него можно было бы поставить два фрегата. «Удар!» Этот гад таранил наш Киль носом. А я чуть не перелетел через планширь прямо в прохладные объятия Девы под Килем. «Суки!» «Смогли натравить на нас Левиафана!» Самого настоящего, взрослого, полного сил, полноценного левиафана. Да, хуже этой твари только морской дракон или кракен. Но последние вообще редкие зверушки. Я с кракеном лишь раз в жизни сталкивался. Так, не об этом речь. «Марси! Следи за кораблями! Народ, скоро взлетим! Цепляйтесь за что-нибудь!» Крикнул я и рванул к лестнице. «А, медузье дерьмо!» Я едва кубарем не покатился в трюм, когда этот тритон переросток вновь долбанул наш корабль. По ушам ударил оглушительный грохот. «Ага, наши канониры начали стрелять!» Я оказался в трюме и добежал до двери, расположенной практически у самого хвоста корабля. Здесь была комната с высоким потолком, в котором я недавно сделал небольшое смотровое окошко. Да-да, прямо в днище корабля окошко из непробиваемого дорогущего стекла. Разумеется, я все укрепил смолами и энергетическими контурами. Все-таки пришлось убрать пусть и маленькую, но часть днища. А все почему? Да потому что малый левиафан-суицидник показал мне, какую опасность представляет противник способны контролировать морских охотников. Противопоставить ему что-то очень сложно. Как защититься от атаки в днище корабля? Целенаправленные атаки. Артефактное кораблестроение позволяет сделать так, чтобы обычные монстры почти не атаковали корабельное дно и вылезали из воды под пушки. Для этого на дне устанавливаются ракушки крабов-паразитов и запитывается дополнительный контур, Они отпугивают тварей, но подконтрольных ничего не отпугивает. Вот и приходится импровизировать. Я расплылся в довольной улыбке, наблюдая через окошко за приближающейся тушей тритона. Мои руки держали металлические дуги водяной пушки. Я поднял эти дуги над головой. В итоге пушка из ноздрей водяного дракона сейчас смотрела вниз. «Проклятье!» Выстрел заденет твари лишь показательный, но лучше так, чем никак. Я зажал две гашетки, расположенные на металлических дугах, впуская в них структурные вибрации. Пушка затряслась и зарыгнула мощный водяной поток. Корабль подбросила. Одновременно его тряхнуло, а по ушам ударил грохот. Ух ты ж! В нас выстрелили ровно тогда, когда я стрелял в гигантского тритона. От выстрела вражеских орудий Франкештейна закрутило прямо в воздухе. В итоге водяная струя сместилась и ударила чётенько в распахнутую пасть Левиафана. Зверь, находившийся под контролем лунного Алти, как раз решил сменить стратегию и не долбить киль носом, а перекусить его. В итоге он просто подставился под выстрел пушки. Внутренности морских охотников традиционно менее защищены чем шкура и чешуя. А ноздри морского дракона — очень мощное оружие. Голову Левиафана разнесло на мясные кусочки. Я еще не вырубил водяную пушку, так что корабль продолжал летать почти по воздуху. В этой части Франкиштейна имелось еще одно окошко-бойница из непробиваемого стекла. Я сделал его, чтобы атаковать тех, кто преследует наш корабль. «Хм, отлично!» последний появившийся на горизонте корабль титасицев тяжелый фрегат, который должен был отрезать наше отступление. Удивительным образом оказался самым расторопным из всех четырех кораблей вражеской эскадры. Он подошел к нам довольно близко. Отчего-то я был уверен, что тот, кто командует этой операцией, тот, кто подчинил Левиафана, неизвестный мне лунный Алти, находится как раз на этом корабле». Хищно улыбаясь, я потянул металлические дуги, все еще зажимая гашетки. Мощный водяной поток врезался в щит тяжелого фрегата. Полупрозрачная энергетическая пленка замерцала. Я думал, мы разнесем этот корабль секунды за две. Максимум за три. Очень мало кораблей существует, которые способны выдержать атаку морского дракона с такого близкого расстояния. Но фрегат меня удивил. Есть еще достойные артефакторы корабелы Вайкумени. Фрегат выдержал целых пять секунд, прежде чем его щит спал. А дальше случилось самое обидное. Мы ведь не только стреляли из водяной пушки. Ее тяга двигала Франкиштейна, отдаляя его от противника. Я хоть и использовал для создания этой пушки настоящие ноздри дракона, Хоть и смог сохранить начальную мощность, без самого дракона мне не удалось воссоздать радиус поражения. Короче, моя пушка стреляет недалеко. Щит мы сняли, а добить уже длины не хватило. Но я тут же вырубил водяную пушку, и спустя секунду Франкештейн плюхнулся на прикрытое щитом брюхо. Едва корабль оказался на водной глади, меня резко наклонило в сторону. Если бы не держался за рычаги пушки, рухнул бы. Корабль разворачивался, громыхнул бортовой залп. Я замер, расплывшись с довольной идиотской улыбки. Такое приятное чувство, когда детишки вырастают. Без моих команд Марси четко среагировала и повернула корабль бортом к тяжелому фрегату, где, вероятно, сразу не восстановился щит». И также без промедления главный канонир отдал приказ. Все-таки мои импульсные кулеврины стреляют гораздо дальше, чем моя же водяная пушка. Быстро поднявшись на верхнюю палубу, я убедился, что от тяжелого фрегата остались лишь щепки, да стремительно идущие к дну остров «Брат, я заметил пятый корабль, но флаг вроде другой!» крикнул починку, указывая на восток, где на горизонте едва различимой точкой маячило судно. Через подзорную трубу я глянул на него. Да, флаг точно не тетосийский. «Приглядывай за ним пока!» — крикнул я. «Марси, Шон! Отлично сработали! Берг, я с вами!» Я вылез из трюма как раз в тот момент, когда два фрегата, идущих по оба борта от Франкенштейна. «Почти взяли нас в коробочку». Марси резко повернула корабль, чтобы он встал параллельно фрегатам. Громыхнули залпы. Фрегаты ударили с обеих сторон по нашему щиту, но не пробили его. Канониры Шона смогли дать залп лишь левым бортом. Правый, потопивший тяжелый фрегат, все еще перезаряжался. Для шоковых же орудий Шон решил подпустить противника ближе». Бойцы, не дрейфьте! – крикнул я. Не дрейфим, Кэп! Ха-ха-ха! – хохотнул рыжий Бил. Что нам до них? Подумаешь, мелочь фрегатная! Ах! Громко усмехнулся я. Отличный настрой, я с вами! Вновь громыхнуло со всех сторон. Фрегат по левому борту резко потерял скорость. Если первый чистый бортовой залп его щит все-таки выдержал, то второй залп уже принес нам плоды. И интересно, моряки этого фрегата понимают, что через несколько минут будет третий и конец. До нас они точно не доплывут. Вновь громыхнуло. На сей раз только с правого борта. Вскоре полетели абордажные кошки, а затем стукнулись и борта. Повсюду зазвучали выстрелы пистолей и ружей. Вот только снаряды титасийцев попадали в наш щит, а мои бойцы выкашивали противников. Убираю щит! крикнула Марси. Вперед! Я первым ринулся в бой. За капитаном! Прогремел Берг. Славная была рубка, но ни я, ни мой кок-боцман не встретили достойных соперников среди команды титасийского корабля. «Фрегат! Взят, капитан!» — доложил запыхавшийся, но довольный Берг. Буквально за пару минут до этого Шон с канонирами потопили другой фрегат. «Отлично, парни!» «Берг, выдели призовую команду! Ты тут за старшего!» «Есть!» — шутливо козырнул он. «Я же вернулся на Франкиштейна!» «Брат, пятый корабль викторианский. Там машут желтыми!» Тяжелый Галеон пытается обойти нас и не атакует. Доложил починка. Во время бордажного боя он стрелял по врагам из своего мощного ружья, прямо сходя с Марса. Отлично! Шон! Трусом на Галеоне! Гостинцев! Марси, веди нас так, чтобы зацепить Галеон, а затем выйти к Викторианцу! И посматривайте за посудиной Берга. Не дайте потопить наших ребят и Кока! Есть! В унисон ответили мои офицеры, а через несколько минут Шон с удивлением сообщил, что узнал викторианский корабль. Мы встали на якоре недалеко от места недавней битвы, правда, потрепанный тетосийский галеон даже в подзорную трубу разглядеть уже было невозможно. Сперва к франкештейну пришвартовался призовой фрегат, Берг управлял им не очень уверенно, та же Марси, думаю, справилась в ловчея. Однако, все же потратив уйму времени, он смог встать рядом и кинуть трап. За время его швартовки фрегат под названием «Прекрасная Мэри» успел доплыть до нас и тоже начал швартовку. Глядя на это действие, я слушал рассказ Марси о том, что фрегат со столь патетичным названием ее матушки подарил Александр Лагранж. Но Адель Ромберг-старше передала свой корабль одному из самых доверенных капитанов. Брюсу Долипшеку, родному дяде Шона. И вот вскоре упомянутый Марси капитан Долипшек в сопровождении двух своих сыновей, которые выбрали морское дело по собственному желанию, а не по указке главы рода, перешел на борт Франкиштейна. Капитан Долипшек рад приветствовать вас, парни. Учтиво поздоровался я. Со всем семейством морских Долипшеков я был знаком пересекались на приемах и разных встречах. Капитан Лагранж наслышан о ваших успехах. Шон, госпожа Марселла, рад, что вам повезло с капитаном. Офицер, кивнул он Бергу. Ребята вежливо отвечали ему. Шон был рад видеть родню, а его братья не упустили возможности добродушно подколоть нашего канонира в том духе, что полтора года назад мог только рисовать море с берега, а сейчас корабли топят один за другим. Однако вежливая трескотня быстро сошла на нет, и между нами повисло молчание. Я видел, что капитан Далипшек напряжен, однако не рискует первым перейти к делу. Я уж было хотел его поторопить, но сам промедлил, уступив Марси. «Капитан Далипшек, моя матушка попросила помочь нам в нашем деле?» — спросила она. После того, как мы захватили шахту лунной пыли, мы сообщили о преступлениях вице-премьера и вице патра Лагранжу и Дель ромберг чтобы разбирались с этим делом. Затем, когда я рассказал своим офицерам, что собираюсь захватить лудействию и наказать Барри, когда мы нашли шелк и губернатора Смита, я начал думать о союзниках. Я сомневался, нужно ли звать Дель Ромберг, Но Марси попросила разрешение собственноручно написать матери о наших планах и пригласить к моей большой операции. Марси не знает, что Барри ее родной отец, и сказала матери, что хочет очистить имя отца, то есть капитана Джонсона, и покарать того, кто это имя запятнал. Мол, это ее дочерний долг. Я уверен, Делеромберг Ромберг-старшая будет только рада если кто-то прикончит ее бывшего любовника. Но...» Капитан Делепшек поднял взгляд и покачал головой. «Нет, госпожа Марселла, у меня приказ от госпожи Далеромберг вернуть вас на бун. «Что?» — опешила девушка. «О чем вы?» «Госпожа Ромберг считает, что ваше дальнейшее нахождение на борту Франкиштейна опасно для вашей жизни». Она требует вашего немедленного возвращения домой. Также просила передать, что подготовит для вас корабль и поспособствует тому, чтобы вы получили капитанский патент, если вы желаете продолжить морское дело». «Дядя, о чем ты?» Начал было Шон, но Марси яростно дернула его за рукав и, шагнув вперед, прошипела в лицо капитану Далепшеку. «Вы требуете невозможного, капитан!» Я офицер свободного капитана и не подчиняюсь флотской иерархии, и уж тем более приказом губернатора одного из островов. Так и передайте моей матери. И напомните ей, пожалуйста, что подобный разговор у нас уже был, когда я стала офицером. А еще, будьте добры, расскажите ей об успехах нашей команды. Уверена, в любом порту вам будет что послушать. А теперь, прошу вас, возвращайтесь». Несколько секунд капитан смотрел на нее, затем перевел взгляд на Шона под конец на меня, после чего выдохнул и, покачав головой, произнес «Мне велено вернуть вас силой, если вы откажетесь плыть со мной добровольно». «Что?» — взревела Марси. «Клянусь, девой под килем, еще немного ее волосы бобернулись змеями и зашипели над головой капитана Далепшека». «А кишка не тонка, капитан? Вы ведь видели, как мы только что раскидали цитосийскую эскадру. Три фрегата и тяжелый галеон не смогли даже повредить наш корабль. Думаете, вы сможете?» «Мне приказано смочь», — сдержанно проговорил он. «Будьте уверены, мы будем сражаться до конца. Мне этого абсолютно не хочется. Совершенно. Шон, мой племянник». «Вас я знаю почти с детства, а капитана Лагранжа всем сердцем уважаю, но таков приказ». «Глупый приказ!» — рявкнула Марси. «И все же я не могу его нарушить. А вот вы можете избежать бессмысленных жертв, госпожа Марселла». Капитан Далепшек, положив руку на плечо Марси, сказал я. «Моя старпом вам уже все сказала». Она хочет остаться на Франкештейне. Как и вы, я не желаю сражаться с вами, но я не отдам своего дорогого товарища вам против ее воли. Так что, увы, если вы не отступитесь, заговорят пушки. Скажу без насмешек. Мы попробуем одолеть вас так, чтобы вы после этого остались на плаву и добрались до берега, но обещать не можем. Что ж... И на этом спасибо, капитан Лагранж. Полагаю, вы, как честный капитан, не станете нас задерживать. Дадите вернуться на наш корабль. И даже позволю отойти на расстояние в полмили. Если не передумаете, оттуда сможете начать нашу дуэль. Благодарю вас, капитан. Что ж, честь имеем. Шон, как и ты, мы следуем за тем, кого глубоко уважаем. «И выполняем ее приказы». Поклонившись, он зашагал к трапу. Глядя им в спины, Берг сложил руки на груди и цыкнул. «Скажите, все долепшеки, да безумия упертые». «Эм, я не такой», — неуверенно проговорил Шон. Берг скептически посмотрел на него, затем на напряженную Марси и усмехнулся. Далеронберг резко повернулась ко мне. «Тео!» «Прости, что так вышло. Это я настояла, что нужно писать маме и...» «Не переживай», — улыбнулся я. «Все обойдется. Шон, стрелять буду я. Берг, уводи свою посудину на северо-восток». «Есть», — кивнул он, прищурился, глянул на долепшеков, уже поднявшихся на борт прекрасной Мэри. Никому из нас на самом деле не хотелось участвовать в этой дурацкой битве. <звы> Заорала Терр Сижаба на нашем корабле. Ее крик был таким неожиданным, что даже моряки и офицеры с прекрасной Мэри уставились на шканцы Франкиштейна. Я быстро взлетел по лестнице и принял вызов. Франкиштейн, говорит капитан брига Ветер востока, Морис Кейдж. Его голос прозвучал так громко, что даже Далипшеки на своем фрегате услышали. Они выглядели изумленными. Явно не ожидали, что другой доверенный капитан госпожи Дель Ромберг окажется в Седьмом море. А то, что он в Седьмом море, сомневаться не приходилось. Ведь связь через транслятор работает лишь внутри одного сумеречного моря и не проходит через глубокий сумрак. Капитан Лагранж представился я. — Слушаю вас, капитан. — Рад слышать, капитан, — напряженно проговорил Морис, с которым я уже почти год был знаком. — Восхищаюсь вашими успехами, но с вашего позволения перейду к делу. Вы встречались недавно с капитаном Далепшеком. Я перевел взгляд на дядюшку Шона. Брюс Далепшек тянул шею со своего корабля, чтобы лучше слышать, какие новости принес его товарищ. Хмыкнув, я жестом подозвал его. Секунду он поколебался, а затем кивнул. Капитан Лагранж! нетерпеливо выкрикнул транслятор голосом Мориса Кейджа. Прошу прощения, да, я встречал его и вижу его прямо сейчас. Мы договорились о морской дуэли и. Стоп! завопил Морис. Остановитесь, не совершайте глупость! Морис, это я! Издали начал Далепшек старший, поднимаясь ко мне на шканцы. Почему ты в Седьмом море? Хах, а ты не понимаешь? Капитан Кидж, похоже, немного успокоился. Хозяйка поостыла и попыталась связаться с тобой, но не вышла. Отправила меня в догонку. Я тоже не мог с тобой связаться. Что с твоим транслятором? Дери тебя в киль. Эм. Сбился капитан Далипшек, неуверенно посмотрел на меня, затем подняв голову на своих офицеров и матросов, внимательно наблюдавших за происходящим с борта фрегата. Что ж, ситуация ясна. Ситуация понятна. Далипшеки иногда тупят. «Видимо, какая-то неполадка, обязательно разберусь», быстро произнес Брюс, а затем недобро добавил. «И накажу виноватых». «Накажи, накажи!» усмехнулся Морис. «Хорошенько накажи, ведь из-за них ты едва не развязал глупую бойню». «Маленькая госпожа отказалась возвращаться добровольно?» «Да». «Ожидаемо». «Так вот, большая госпожа, когда поняла это, хотела изменить твое задание. Слушай его внимательно. Если Марси откажется возвращаться, и ты никак не сможешь ее переубедить...» «Тогда поддержи команду Франкенштейна в их деле!» «Все понял!» Капитан Далипшек виновато уставился на меня. Я же улыбнулся и развел руками. «Хорошо то, что хорошо заканчивается!» «Понял!» Выдохнул Далипшек. «Спасибо, Моррис!» «Спасибо, в карман не положишь! Будешь должен!» «Ха-ха!» Хохотнул тот. «А то, ишь, сделали из капитана Кейджа посыльного!» «Ну ладно, я возвращаюсь. Удачи, морские волки! Чую, дело у вас будет нелегкое!» Некоторое время спустя одиночная камера в трюме Франки Штейна. «Спасибо, что помогаешь!» — кивнул я о Море. — она фыркнула. «Если ты там помрешь, мне будет легче!» «Ну да, конечно!» — снисходительно улыбнулся я. А если у меня все получится, я подпорчу вам, подпольным революционерам, планы. «Пф», — повторила она, — «с твоим возвращением мир и так стал меняться. Быстрее, чем раньше. Планы все равно пришлось бы корректировать. Не сомневайся, патриарх с этим справится». «Патриарх?» — зацепился я. Она раздраженно цокнула, подумав, что сболтнула лишнего. «Все!» «Отстань от меня». «Как скажешь». Я встал со стула. Мы добавили немного мебели в ее крохотную комнатушку. «Иди уже и умри!» «Дважды предатель!» произнесла она беззлобно, а затем быстро добавила. «Но перед этим принеси мне книгу. Новую. я ту уже прочитала». «Кораблик Томас понравился?» «Тогда возьму Гарри про панду Гаддингтона». «Нет!» в ужасе крикнула она. «Лучше что-нибудь от твоего высоколобого кока». «Вот ведь никогда бы не подумала, что этот дуболом читает такие интересные книги». Я решил не мучить пленницу и обратиться за книгой к Бергу. Все-таки лунная Алти мне на самом деле здорово помогла. Благодаря ей я наконец-то готов лицом к лицу встретиться с Барри. «Да, в следующий раз я сойду на землю уже в порту города Леон». Столицей острова Джонсон, главного викторианского острова в Седьмом море, названного в мою честь. Хозяин восьми морей. Возвращение в сумрак. Автор Элиан Тарс. Читал Артур Пастромин.